Издательство Бомбора. Океан книг. Арно Джахан. Философия Наруто. Все смыслы и контексты главного аниме современности. Предисловие. Мир манги распространяет свое влияние по всему миру вот уже более 20 лет. Второй по величине потребитель манги в мире, после Японии, конечно, Это Франция. И Наруто имеет к этому самое непосредственное отношение. Несмотря на то, что аниме-сериал закончился более шести лет назад, увлечение ею не ослабевает. В 2020 году Наруто стал самой продаваемой мангой в мире, а каждый день у нее появляются новые поклонники, открывающие для себя мир аниме на онлайн-платформах. Я один из многих фанатов, которые буквально выросли на этой манге, начав читать ее еще в семилетнем возрасте. На мой взгляд, то, что заставляет произведение так хорошо сохраняться с течением времени, независимо от того, читают его или пересматривают, это, по сути, философия и эмоции, которые оно транслирует». Помимо невероятной вселенной и огромного количества ярких персонажей, именно внутренняя философия является самой сутью богатства Наруто. Я пишу эту книгу, чтобы еще больше людей смогли разделить со мной эти эмоции и познакомиться с философией вселенной Наруто. Я далек от того, чтобы представлять себя писателем или даже философом, Я написал эту книгу как преданный фанат, исходя лишь из искреннего большого интереса к творчеству Масаси Кисимото. В своей работе я хочу разобрать историю персонажей, понять их психологию и проанализировать их жизненные взгляды и философию. Эта книга адресована, конечно, фанатам, но также и тем, кто даже не знаком с произведением. Хотя я постарался дать объективный анализ от своего лица, в этой книге вы также найдете мнение и других поклонников Наруто, которые согласились принять участие в дискуссии. Именно вас, фанатов которых история Наруто Узумаки затронула по-настоящему, и вас, родителей, которые хотят понять важность этого произведения для ваших детей, я хотел бы поблагодарить за интерес к моей книге. Интро Масаси Кисимото и его творчество. Что такое Наруто? Наруто — это очень популярная манга, относящаяся к категории сёнэн. В переводе с японского сёнэн означает «мальчик или подросток». Поэтому манга в жанре сёнэн в основном рассчитана на молодую мужскую аудиторию, в отличие от сёдзе, которая предназначена для молодых девушек. Однако эти условные жанровые ограничения не становятся серьезной преградой для читателей. Многие девочки читают Сёнэн и идентифицируют себя с персонажами манги, точно так же, как и мальчики зачитываются Сёдзе. Сёнэн разросся до таких масштабов, что больше не ориентирован исключительно на определенную аудиторию, он подходит всем. Начиная с 1999 года, Наруто пользуется успехом во всем мире и находит славу у всех поколений. За 15 лет вышло 72 тома манги, 720 серий аниме-сериала, 11 полнометражных фильмов, а также десяток бонусных эпизодов и более 30 видеоигр. Нахождение на вершине в течение стольких лет вряд ли удивительно, учитывая качество этого произведения во всех проявлениях графики, анимации, философии и идеях, эмоциях и так далее. В Наруто сокрыто столько ярких эмоций и мудрых мыслей, что знакомство с ним способно обогатить сознание поклонников и принести не только удовольствие, но и пользу. О чем рассказывает история? История начинается с раннего подросткового возраста Наруто. Осиротевший и страдающий от одиночества и недостатка любви мальчик по имени Наруто проказничает только для того, чтобы его заметили. В поисках признания он мечтает стать Хакаги, главой деревни. Хотя не по своей вине он проводит все детство в ненависти и отвержении со стороны жителей деревни, ведь в мальчике живет девятихвостый демон Кьюби, который незадолго до его рождения опустошил деревню и убил множество ее жителей. Несмотря на все это, Наруто упорно тренируется, чтобы исполнить свою мечту. Он трижды проваливает экзамен, который должен помочь ему получить статус ниндзя, но в конце концов добивается успеха благодаря своей решимости. Команды для экзаменов и тренировочных миссий состоят из двух мальчиков и одной девочки. Их состав формирует третий хакаги Хирузен Сарутоби. Иногда в этом ему помогают высокопоставленные ниндзя, знающие учеников. Наруто работает в команде с Сакурой и Саске. Последний стремится отомстить за смерть своего клана от рук старшего брата Итачи. Их учителем становятся Какаши, талантливый ниндзя, на глазах которого один за другим умирают самые близкие его сердцу люди. С этого момента все и начинается. Наруто становится все более сильным и завоевывает доверие, уважение и восхищение всей деревни. В немалой степени благодаря своей мудрости и милосердию он побеждает самых грозных врагов и в конце концов заслуживает всеобщее признание. Масаси Кисимото В средней школе Масаси Кисимото, автор Наруто, не сильно заботился об учебе. Большую часть времени он посвящал рисованию, стремясь осуществить свою мечту — стать мангакой. Кисимото неустанно трудился, чтобы выиграть конкурс на предпубликацию в известном журнале «Уойкли Shonen Джамп», который имеет большое влияние в мире японской манги. Это удалось ему не сразу. Его интерес к миру самураев был слишком велик, чтобы отказываться от подобных сюжетов, а популярных работ, затрагивающих эту тему, и так хватало. В начале 90-х годов Кисимото получил награду от Шуэйша за рассказ «Каракури». Затем он опубликовал «Ваншот Бенч» о своем любимом виде спорта бейсболе. Верный своим амбициям Кисимото упорствовал и добился того, что его приняли в редакции журнала «Уиклиссионенджамп», благодаря его будущему шедевру Наруто. В сентябре 1999 года была опубликована первая глава, имевшая большой успех у читателей. В основу своей истории Кисимото добавил элементы из собственной жизни. Он очень сочувствовал своим друзьям, которые остались сиротами, или родители которых развелись. Еще с детских времен у него в привычку вошло рассуждать об этом, но он и подумать не мог, что однажды поделится своими мыслями в собственном произведении. Чтобы раскрыть тему, ставшую близко его сердцу, Кисимото выбрал мир ниндзя во времена, когда дети часто оставались сиротами. Так он пришел к идее рассказа о Наруто и начал создавать множество персонажей, окружающих главного героя. В интервью для газеты «Асахи Симбун» Кисимото сравнил путь Наруто со своим собственным. Для него препятствия, возникающие на пути героя к становлению Хокаги, символизировали пережитые им препятствия на пути к становлению Мангакой. «Я не очень хорошо учился в школе и испытывал очень сильное чувство неполноценности». Когда Наруто сказал, что станет Хокаги, окружающие смеялись над его мечтой. «С детства я также говорил многим людям, что стану Мангакой, но у меня даже не было для этого никаких задатков», — вспоминает он. В своих работах Кисимото реалистично изображает жестокости и конфликты, которые существуют в реальном мире. Жизнь прекрасна, но она также бесчеловечна. Посредством персонажа Наруто он представляет себе мир, который может развиваться в правильном направлении. Мир порядочный, но прежде всего мир разумный. Несмотря на прошлое, полное печали и одиночество, Наруто воплощает в себе все лучшее, что есть в человеке. Отвергнутый не за свои поступки, а за то, что он просто есть, несмотря на свои недостатки, Наруто, тем не менее, делает своей истинной силой милосердие. Каким бы ни был наш опыт, работы Масаси Кисимото у каждого вызывают сильные эмоции, способные отразить нашу собственную жизнь. Создавая Наруто, Кисимото хотел показать, что понятие «семья» не ограничивается кровными узами, Оно выходит далеко за рамки этого понятия. Братские отношения между жителями Канохи, деревни, в которой происходит действие произведения, похожи на те, что были у него в детстве в деревне. В манге Кисимото также активно используют разные политические и геополитические понятия. Есть несколько деревень, несколько кланов, войны и конфликты, но конечный посыл – единство во имя спасения мира. Глава первая. Вселенная Наруто. Исторические влияния. Мир ниндзя. Всемирно известные ниндзя, впервые появившиеся в 15 веке, были японскими шпионами и наемниками. Они были разделены на кланы семьи и в основном работали на лордов и дворян. Их основные задачи состояли в убийствах и шпионаже. Ниндзя обладали особыми навыками и были мастерами в боях, которые сами считали искусством. Впрочем, работы Масаси Кисимота далеки от черных костюмов и лиц, скрытых темными тканями, образов, знакомых нам по массовой культуре. Его герои одеты в довольно эксцентричные цвета и наряды и не пытаются слиться с тенями. В Наруто, как и в эпоху Эдо с 1600 по 1868 годы, ниндзюцу — играет очень важную роль. Ниндзюцу. Ниндзюцу относится ко всем техникам, используемым ниндзя. Оно включает в себя использование оружия, например, меча, сюрикена или куная. Безоружный бой, известный как тайдзюцу, а также техники маскировки взрывчатых веществ, ядов и жонглирования, известные как гиндзюцу, то есть искусство иллюзий. Ниндзюцу также включает в себя знания в области медицины, химии, психологии, метеорологии и астрономии. Кланы и семьи В феодальной Японии ниндзя делились на две категории – наемников, которые предлагали свои услуги в обмен на деньги, и тех, кто служил одному клану или семье. Исторически сложилось так, что самые большие и старые семьи ниндзя объединялись в кланы. Каждая из этих семей имела свое происхождение, обычаи, особенности и техники. Члены этих кланов не обязательно принадлежали к одному семейному древу и поэтому не имели права голоса при принятии решений. Высшее руководство отвечало за философские ценности клана и стратегические решения. Оно также заботилось о жизни клана. Очень важная для структуры клана иерархия была довольно простой Джанин — ниндзя высшего класса. Лишь немногие другие ниндзя знали его личность. Чунин — ниндзя среднего класса. Генин — начинающий ниндзя. Масасики Кисимото перенял эту структуру, создав деревни, управляемые ниндзя, но прежде всего он позаимствовал статус Каги самого могущественного ниндзя, способного руководить всей деревней. Однако, несмотря на свое могущество, Каги оставался в подчинении у своего даймю. В древней Японии даймю были провинциальными феодалами и хозяевами больших территорий. Чтобы показать свою власть, они и нанимали самураев. Великие семьи Даймио воевали друг с другом за контроль над территориями. Исторические Каги можно сравнить с сёгунами, великими полководцами самураев, феодальную эпоху Японии. Деревни и сироты Произведение Масаси Кисимота населяет множество персонажей сирот. В одном из интервью Масаси объясняет это так. Мне повезло вырасти счастливым ребенком в окружении двух любящих родителей. Но уже с раннего возраста я мог видеть последствия потери семьи на примере нескольких из своих друзей-сирот. Кисимото проанализировал разницу в поведении между собой и своими друзьями и осознал их проблемы и психологическое состояние. Когда же Кисимото решил рассказать историю, основанную на жизни ниндзя, он вспомнил некоторые деревни в провинции Нара дети которых знали, что не смогут долго радоваться совместной жизни с родителями. Последних готовили в шпионы, а значит, их более чем вероятно ждала скорая смерть. Создавая персонажей Наруто, Мангака опирался прежде всего на свои воспоминания, в точности описывая различные модели поведения, которые ему пришлось наблюдать. В своей манге Масаси не ограничивает понятие семьи кровными узами — Принадлежность к клану важна, но огромное сообщество, которое представляет собой деревня, еще важнее. Значение слова «семья», как его чаще всего понимают, кажется мне слишком ограниченным, тем более если учитывать, что я обращаюсь к молодой аудитории, которая все чаще сталкивается с разводом родителей. Идея создания деревни, где отношения имеют большое значение, возникла у Кисимото еще в детстве. Когда он был маленьким, Маса часто собирался вместе с другими жителями и потому относился к ним как к членам своей семьи. Эти жители образовывали куми, кланы, и помогали друг другу собирать рис и рубить дрова для отопления бани. Они также собирались вместе на ужин, читали молитвы и устраивали похоронные церемонии. По сути, моя деревня была построена по образцу общин, основанных ниндзя. И неизбежно этот опыт повлиял на меня, когда я создавал систему деревень в Наруто. Не в последнюю очередь, потому что с самого начала я знал, что ниндзя образуют одну большую семью. Масаси не удовлетворился созданием только одной деревни Канохи. Он задумал несколько, каждая из которых принадлежала бы стране, управляемой дайме Мифологические влияния Помимо того, что Кисимото в значительной степени опирается на историю ниндзя, его вселенная основана на японской мифологии, которую он изменяет по своему усмотрению и которая находится под сильным влиянием синто и буддизма, двух основных религий Японии. Синто. Синтоизм, означающий «путь богов», объединяет ряд верований, восходящих к истории Древней Японии. Эта религия сочетает в себе политеизм и анимизм. Политеизм – это религиозная или философская концепция, которая предполагает существование нескольких божеств. Анимизм, с другой стороны, это вера в духов, жизненную силу, которая оживляет существа и предметы, а также природные элементы, например, камни или ветер. Хотя некоторые мифы со временем распространились по всей Азии, чисто японские легенды относятся к двум периодам. Одни к началу религии синто, задолго до появления буддизма, другие, более поздние, к феодальной Японии с 1200 по 1868 годы. Эти мифы рассказывают о богах, различных сверхъестественных существах и животных с необычайными способностями, например, о кьюби-но-кицуне, девятихвостой лисе, которая всегда описывается как злобное создание. Хесимота использует этот миф, чтобы заключить разрушительную силу Кьюби в Наруту, которая становится не только причиной его трагического детства, но в то же время и толчком для его невероятного путешествия. Наруто удается использовать силу Кьюби и его мощь, но в первую очередь ему удается стать его другом и обратить его на сторону добра, а точнее разума. Миф о девяти. Биджу. В Наруто. Как и в японской мифологии, биджу — это демоны с хвостами. Легенда гласит, что существовало девять демонов, называемых биджу, пять из которых были богами стихий. Последние были заперты в святилище, соответствующим их стихии — ветер, огонь, молния, земля и вода — с помощью джинчурики, предметов в виде сосудов, предназначенных для их заточения. В произведении Кисимото вместилищами являются не предметы, а люди, в частности, Наруто. Мангака придумал пять основных стран, вдохновленных элементами биджу. Страна ветра, страна огня, страна молнии, страна земли и страна воды. Чакра. Чтобы создать некоторые техники своей вселенной, Масаси Кисимото объединяет внутренние функции чакры, которая зародилась в Индии с гадай сетью японскими элементами, землей, водой, огнем, ветром и молнией. В Наруто ниндзя должны выполнить серию знаков, называемых мудра, а не только развивать чакру, чтобы использовать технику. Примечание мудра – это фиксированные положения рук, связанных с индийской культурой, их можно встретить, например, на некоторых буддийских скульптурах. Исимото также черпает вдохновение в китайской астрологии, представленной двенадцатью животными. Идзанаги и Идзанами Согласно Синто, Идзанаги и Идзанами были двумя богами, которые внесли свой вклад в сотворение мира и Японии. Идзанами, жена Идзанаги, умерла, ротив бога огня и отправилась в страну мертвых. Идзанаги тщетно пытался вернуть ее на землю. После возвращения из страны мертвых он очистился в реке Тачибана, а из его рыданий родились три бога. Богиня солнца Аматерасу появилась из левого глаза своего отца. Бог луны Цукуйоми родился из его правого глаза. Бог бури Сусано родился из носа своего отца. Идзанаги подарил Аматерасу свое жемчужное ожерелье, символ власти над высокими небесными равнинами. Цукуйоми — Он даровал власть над погодой, а Сусану власть над океанами и бурями. Жадный до всеобщей мощи и хаоса Сусано будет изгнан с земли. Он будет искупать свою вину, спасая провинцию Коси от страшного змея. В своей работе Кисимота черпает вдохновение из всех этих источников и, объединяя, помещает их во вселенную Наруто. Особенно наглядно их взаимное влияние заметно в истории членов клана Учиха. Повесть «Сказание о храбром Джирайе. Для создания характеров Джирайи, Цунадо и Арачимару Масасики Симота использовал японскую повесть «Сказание о храбром Джирайе. Джирайя Гокотсу Манагатари, известную по представлениям театра Кабуки. Примечание «Театр Кабуки» — традиционный японский театр с эксцентричными актерами и зрелищными сценами. Джирайя был самым могущественным членом клана Накюсю, третьим по величине острове Японии. После распада клана он стал предводителем отряда преступников. Достигнув вершины горы Миоко, Джирайя был посвящен в магию, которая дала ему способность превращаться в жабу. Затем он встретил Цунаде, красивую девушку, которая умела превращаться в улитку и женился на ней. Позже Есягоро, одного из его учеников, околдовала змея. Он принял имя Арачимару и напал на Дзираю, своего бывшего учителя. Джирайя и Цунаде вместе сражались против Арачимару, но потеряли сознание от его яда. Джирайя был близок к смерти, но его спас один из учеников, жизнь которого он тоже когда-то сохранил. История заканчивается внезапно, не давая никаких подробностей о будущем персонажей, но намекая на то, что добро приводит к добру. Кисимото решил позаимствовать эту легенду и дать персонажам полноценную историю, адаптировав их на свой лад. Глава вторая. Наруто Узумаки. От психологии к философии. Любовь Минато и Кушина. Детство. Минато и Кушина, родители Наруто, выросли вместе в Академии ниндзя. Несмотря на юный возраст, Минато мечтал стать Хакаги. Поначалу Кушина считала его мечтателем, у которого в голове полно непосильных ему идей. Ее привезли в деревню Каноха, чтобы она стала вторым сосудом Кьюби, девятихвостого демона-лиса. Однажды Кушина был похищен ниндзя из вражеской деревни. Минато смог найти и спасти ее. Он был единственным ниндзя из Канохи, заметившим волос, который она оставила на земле. Этот подвиг показал исключительный талант и невероятный ум Минато, несмотря на его звание Генина, начинающего ниндзя. В Академии ниндзя над Кушиной насмехались другие дети из-за необычного цвета волос, ярко-рыжего, характерного для ее клана – Узумаки. После спасения девушки Минато признался ей, что ему нравятся ее волосы. Поняв, что он далеко не такой, каким она его себе представляла, Кушина влюбилась – Окончив академию, Минато стал одним из трех учеников легендарного Джираи, получив статус Джанина, а затем учителем Какаши, Обита и Ирин. Столкнувшись с тремя очень разными характерами, он сделал все возможное, чтобы обеспечить единство и уважение, а также поддержать командный дух. Мировая война Шиноби Во время Третьей мировой войны Шиноби Минато поручил лидеру команды Какаши диверсионную миссию. В то же время он в одиночку разгромил целую армию вражеских ниндзя за считанные секунды, закончив войну после того, как Какаши и Ирин уничтожили мост Канаби. Четвертый — Хокаге. После победы в войне Минато был назначен Хирузеном, третьим Хокаге — его преемником. Будучи предметом для хранения Кьюби, Кушина знала, что печать, удерживающая демона, может быть разрушена только во время родов. Во избежании хаоса было крайне важно сдерживать демона. Беременность Кушины Кушина забеременела от Минато. Однажды, во время беседы с Джирайей, Минато и Кушина признались, что решили назвать своего сына Наруто в честь героя книги «Джирайи», который спасет мир. Такое введение в заблуждение демонстрирует важность понятия переходности во вселенной Наруто. Совершенно справедливо, желая подготовиться к родам, как можно более конфиденциально, Минато попросил Какаши присматривать за его женой и охранять ее в течение нескольких месяцев. Рождение Наруто 10 октября наступил долгожданный момент. Родился Наруто. Роды проходили в полной тайне под усиленной охраной, Главной задачей Минато было сохранить печать Кьюби. Наруто родился здоровым, к большой радости его матери Кушины. Однако в тот самый момент, когда Минато закрывал ослабленную печать, могущественный незнакомец в маске прервал весь процесс. Минато отвел жену с ребенком в безопасное место, а затем вступил в схватку с нападавшим. Последнему все же удалось извлечь демона Лиса Кушины. У ворот Канохи он вызвал Кьюби, и опустошил деревню. «Живи, мой сын». В критической ситуации Кушина решила заключить Кьюби внутри себя и пожертвовать своей жизнью ради спасения Наруто и Минато. Она заявила, что жалеет только об одном, что не увидит, как вырастет ее сын. Минато не мог заставить себя смотреть на смерть жены и решил запечатать часть Кьюби в себе, а другую часть в Наруту, тем самым отдав свою жизнь, чтобы спасти жизнь Кушины. Принимая решение как Хокаги, Минато учитывал и политический аспект. Он решил заточить Кьюби в тюрьму, чтобы сохранить равную власть между деревнями, иначе неравенство сил привело бы к раздорам и конфликтам. Когда он заявил, что хочет пожертвовать собой, используя смертельную технику, которая также заключит часть силы Кьюби в Наруто, Кушина запротестовала, желая избежать такого тяжелого бремени для своего ребенка. Она отказалась от жертвы Минато, желая, чтобы он воспитал и защитил их сына, обвинив его в нарушении баланса сил, который должен был оберегать ее муж. Как родитель, она не хотела, чтобы ее ребенок страдал от статуса вместилища для демона» и стал мучеником системы. Но для Минато не могло быть и речи о том, чтобы бросить жителей деревни, которых он, как хороший Хакаги, считал своими детьми. Он принял решение, сказав, что юному Наруто будет нужна мать. В тот самый момент, когда демон-лис собирался пронзить наврожденного своими когтями... Минато и Кушина вмешались и пожертвовали своими жизнями, спасая сына. Минато удалось заключить одну часть Кьюби в себе, а другую — в Наруто. Перед тем, как расстаться с жизнью, Кушина все же поговорила с сыном. У нее было всего несколько горестных секунд, чтобы успеть передать ему всю свою любовь, которую она могла дать, и произнести напутствие. Хорошо питаться, хорошо спать, завести друзей, на которых можно положиться — серьезно относиться к учебе и уважать своих учителей. Но прежде всего Кушина наказала сыну не сдаваться перед лицом трудностей, которые его ожидают, никогда не терять веру в себя и всегда верить в свои мечты и в свою способность воплотить их в жизнь. Так Минато и Кушина отдали свои жизни за Наруто и за всю деревню. Главным желанием Минато было признание Наруто героем. К несчастью, случилось обратное. Наруто остался сиротой и служил сосудом для Кьюби, демона, который только что опустошил часть деревни. Эта темная ночь, казалось, должна была стать началом большого счастья, но в итоге события приняли совершенно другой оборот. Переполненные радостью Минато и Кушина готовились увидеть, как их сын будет расти и радовать их в течение долгих лет — Именно это должно было стать самым счастливым событием в их жизни. Судьба же распорядилась иначе. Проявив неимоверную любовь к сыну, Минато и Кушина защитили его дорогой ценой, пожертвовав своими собственными жизнями, хотя всем сердцем желали того, чтобы они могли жить долго и счастливо все вместе. Надежда и прощение Наруто Детство Как и для каждого создания, первой битвой для Наруто стало собственное рождение. Первые несколько лет своей жизни он провел без родителей, лишенной материнской и отцовской любви, то есть любви тех, кто должен воспитывать, передавать знания и указывать жизненный путь. Наруто ничего не знал о родителях. Ни кем они были, ни о трагедии, которая последовала сразу же за его рождением. Все это тщательно от него скрывалось. Хирузен, вновь занявший пост Хакаги, решил скрыть правду от Наруто, чтобы защитить его. Он приказал другим жителям деревни не говорить мальчику, что он сосуд для Кьюби. Это незнание собственной истории, отвержение местными жителями и одиночества глубоко ранили Наруто, причиняя ему непомерные страдания. С самого раннего детства он был несчастен, но неохотно научился жить в одиночку. Жители деревни затаили на Наруто глубокую обиду из-за гибели людей и больших потерь, которые понесла деревня из-за нападения Девятихвостова. Большинство из них не видели Наруто, они видели в нем только Кьюби. Наруто был абсолютно один в мире, а в его голове роились сотни вопросов без ответов. Он не знал, почему жители деревни так к нему относятся. Неприятие со стороны окружающих не облегчало жизнь мальчика, который и так много страдал из-за отсутствия отца и матери. Оно лишь усугубляло глубокие болезненные раны и распаляло чувство непонимания и несправедливости в его душе. Родители являются примером для подражания для маленьких детей, поэтому, само собой, разумеется, что они идут по их стопам. Многие сверстники Наруто отказывались играть с ним просто потому, что родители запрещали им это делать, видя в Наруто опасность непривлекательного ребенка, которого нужно избегать, монстра, который скрывал в себе другого монстра. Жители деревни не могли отличить Наруто от Кьюби, его боялись в той же степени, как и ненавидели. Травмы, нанесенные девятихвостым демоном-лисом, еще не были забыты. Жители Канохи помнили, что в любой момент может произойти еще одна непоправимая трагедия. Боль от одиночества и отверженности порождала в Наруто желание быть признанным и постоянную потребность во внимании, стремление доказать другим, что он существует. Чтобы обратить на себя внимание окружающих, Наруто стал оболтусом и шутником, который любит устраивать проделки и розыгрыши, каждый из которых еще более дурацкий, чем предыдущий. Однако такое поведение лишь на время привлекало интерес жителей деревни, и вскоре он снова оказывался в одиночестве. Наруто проводил время, бродя по деревне, подавляя грусть, которую не мог скрыть. Он регулярно наблюдал за огромными статуями Хакаги, высеченными в скале и видневшимися из любого уголка Канохи. У мальчика появилась мечта — стать Хокаги, чтобы его лицо было выгравировано рядом с лицами других глав деревень, чтобы его узнавали все. Первые знакомства Совершенно случайно Наруто встретил двух детей, которые впоследствии стали его близкими друзьями. Однажды, гуляя по заснеженному лесу в деревне, Наруто увидел, как на девочку его возраста напали несколько мальчишек. Это была Хината. Осознавая свое бессилие перед лицом нескольких более старших мальчиков, Наруто все же вмешался. Он принял удары вместо Хинаты и, как обычно, ушел первым. Характер и смелость Наруто подарили Хинате первые чувства, которые будут важны вплоть до конца истории. Отец Шикамару Шикако был одним из немногих родителей, не запрещавших своему ребенку видеться с Наруто. Шикамару был волен поступать так, как считал нужным. Другие дети отвергли Наруто, но прежде чем сделать то же самое, Шикамару задумался, почему так произошло. Посчитав ситуацию несправедливой, он подружился с Наруто и стал его первым настоящим другом. Хотя отрицание правды могло быть очень болезненным, у Наруто были бы все основания замкнуться в себе, если бы он узнал правду. Что могло бы произойти, если бы в тот болезненный период он узнал, что внутри него живет Кьюби? Это многое бы прояснило, дало бы ему ответы. Но в том возрасте, когда ребенок очень уязвим, открытие такой правды усилило бы его негативные чувства в десятки раз. Расти без родителей, ничего о них не зная, пока просто не привыкнешь к этому, — настоящее страдание. Но это незнание подарило ему твердость духа. Эта потребность во внимании и в существовании для других придала ему невероятную решимость. Его мечта не могла стать еще больше. Внезапное известие о том, что в нем живет Кьюби, могущественный и злой демон, ответственный за многие несчастья, лишь повергло бы его в смятение» мечты Наруто могли бы просто разрушиться, в нем могло бы развиться сильное желание мести, желание отплатить тем, кто заставил его страдать. Выбор скрыть от него правду в тот момент, когда он был ужасно одинок, был, вероятно, правильным. Это позволило Наруто сформировать свои собственные мечты и цели, дать себе повод существовать и терпеть такое отношение со стороны окружающих. Наруто никогда не знал любви своих родителей». Все жители деревни незаслуженно сторонились его, и он не знал, почему. Его единственным способом привлечь к себе внимание стали постоянные проделки. Больше всего на свете ему хотелось показать другим, что он просто есть. Хотя Наруто не хотел обнажать свои чувства, в глубине души он очень страдал. Проводя много времени на свежем воздухе, он умудрился встретить двух детей, которые увидели в нем человека, а не скрытого демона. Несмотря на жестокое неприятие со стороны жителей деревни, верный своим принципам Наруто несколько раз поручал Хинату из достаточно неловких ситуаций. Шикамару, уже не понимая такого отношения к Наруто, решил провести с ним некоторое время, ненадолго выведя его из одиночества. Даже будучи таким юным, Наруто проявил невероятную душевную силу, Несмотря на оскорбление, ненависть, отвращение и неприятие жителей деревни, которые могли бы заставить его возненавидеть абсолютно всех, Наруто жил мечтой стать лидером Канохи. Вот каким был его ответ. Его месть, которую он описывал скорее как плату, заключалась не в том, чтобы причинить боль другим, а в том, чтобы доказать себе и другим, что он может стать величайшим ниндзя в деревне, Хакаги, который посвятит свою жизнь защите своей земли и ее жителей, даже если они отвергли его. Наруто хотел, чтобы жители деревни постепенно отказались от своих предрассудков и поняли, кто он такой на самом деле. Не в Академию Через некоторое время Наруто поступил в Академию Ниндзя. Для него уже это стало победой. Он больше не был совершенно одинок и теперь мог легче заводить друзей. Помимо Шикамару, Наруто быстро подружился с Чоуджи и Кибой, с которыми он начал вести разгульный образ жизни. Они были немного похожи на тех самых оболтусов, которые есть в каждом классе, и их часто наказывал учитель и рука. Но именно эти моменты согревали сердце Наруто и вселяли в него надежду, хоть грусти рассеивалась не сразу. В конце дня мальчик снова оставался один, сидел на своих качелях и с грустным видом наблюдал за другими детьми в сопровождении родителей. В своем стремлении получать все больше и больше внимания он стал завидовать Саске, одаренному парню, в которого влюблялись все девчонки. Верный своим амбициям, Наруто был не так умен и успешен, как Саске, но стал воспринимать его как своего соперника. Однажды во время боевых упражнений два ученика ниндзя сцепились в схватке. Наруто увидел в этом поединке возможность победить самого сильного и популярного ученика и занять его место. Вполне логично, что Наруто проиграл бой и столкнулся с полным ненавистью взглядом Саски. Однако он почувствовал, что эта ненависть адресована не ему. Его все больше и больше интриговал Саски, который считал, что страдать может только он один — Позже Наруто узнал, что Саски был сиротой и что всю его семью убили. В глубине души, хотя ему и не было приятно это осознавать, Наруто успокоился, узнав, что он не единственный сирота. Он хотел обсудить это с Саски, но его эго не позволило ему это сделать. Несмотря ни на что, он решил сделать все возможное, чтобы Саски признал его талант как ниндзя, Оба застенчивые по натуре, Наруто и Саски избегали взглядов друг друга, скрывая друг от друга любое желание поговорить или провести время вместе. В академии шли месяцы. Наруто много раз проваливал экзамены. Он даже получил прозвище «Вечный последний». Наруто начал сомневаться в исполнении своей самой заветной мечты. Из учителей академии подговорил его украсть свиток с секретными запрещенными техниками. Беззаботный мальчик, с любопытством изучающий новые мощные приемы, с готовностью согласился. Многие ниндзя из деревни отправились на поиски Наруто, в том числе и его учитель Ирука. Вскоре Ирука понял, что Мизуки манипулировал Наруто, чтобы забрать свиток. Разоблаченный и зашедший в тупик, Мизуки рассказал Наруто, что тот скрывает в себе демона девятихвостого лиса. Он также рассказал ему, что его учитель Ирука сильно ненавидит его из-за смерти родителей, погибших во время нападения Кьюби. Признание Ирука Детство Ирука рос окруженный любовью своих родителей. В возрасте 11 лет он получил заветную повязку и официально стал ниндзя. В том же году деревня Каноха подверглась разрушительному нападению Кьюби. Ирука видел, как погибли оба его родителя, которых он так любил и которыми так восхищался. Последние слова, сказанные его отцом, относились к детям деревни, тем, кто больше всего нуждается в защите. Смерть родителей оказала глубокое влияние на Ируку. Осиротев и оставшись наедине с самим собой, он погрузился в тоску и одиночество». Он испытывал настоящую ненависть к убийце своих родителей и, как и большинство жителей деревни, не разделял Наруто и Кьюби. Ируке было никому довериться, и только Хакаги Хирузен смог залечить его раны. Как и Наруто, Ирука проказничал, чтобы привлечь к себе внимание. Позже он обрел друга в лице Мизуки. Ирука поднялся по карьерной лестнице и стал чунином, а затем и учителем в академии. Желая защитить будущее деревни, он решил стать одним из тех, кто передаст ценности ниндзя младшим. Благодаря этой новой роли он постепенно смог смягчить свой гнев и увидеть Наруто таким, каким он был на самом деле. В Наруто и Рука узнал себя в том же возрасте, когда-то он тоже был маленьким сиротой. После этого последний регулярно приглашал Наруто поесть рамен, свою любимую еду. Однажды Наруто с гордостью заявил своему другу, что превзойдет всех Хокаги. Спасение Наруто Выследив Наруто, который только что завладел запретным свитком, Ирука был вынужден столкнуться с Мизуки, своим самым первым другом. Он без колебаний стал защищать своего ученика. Мизуки предал клятву, которую дали все жители деревни, открыв Наруто правду, которую не знал только он — Мизуки рассказал Наруто, что все лгали ему с самого рождения, добавив, что он никому не нужен и что даже его учитель Ирука ненавидит его. Мизуки бросил огромный сюрикен в сторону Наруто, после чего вмешался Ирука и заслонил ученика, подставив собственную спину под удар. Потрясенный Наруто спросил Ируку, почему он жертвует собой. Последний, разрыдавшись, признался, что у него было такое же одинокое детство, как и у Наруто. Он тоже проказничал, чтобы привлечь к себе внимание. Узнав себя в Наруто, он пожалел, что лишь способствовал его страданиям. Когда Мизуки заявил, что Ирука лжет и ненавидит его за смерть родителей, Наруто убежал. Мизуки внезапно вообразил, что Наруто планирует сбежать со свитком секретных техник, чтобы отомстить деревне. Последний тем временем наблюдал за ним из-за дерева. Ирука с гордостью открыл мизуки настоящего Наруто, сказав, что Наруто — это не Кьюби, а Наруто Узумаки, один из его лучших учеников, настойчивый и последовательный в своем обучении. Наруто разрыдался, поняв, что Ирука первым признал его истинную ценность. Он вмешался и спас своего учителя, используя свою новую технику — теневое мультиклонирование. Техника, из-за которой он неоднократно проваливал экзамены, теперь стала его собственной визитной карточкой. Он смог вызвать даже не двух-трех, а сотню клонов. После этого подвига Ирука вручил Наруто его повязку и официально объявил его ниндзя. Обрадовавшийся Наруто поспешил поблагодарить своего учителя. Таким образом, Ирука стал для Наруто кем-то вроде старшего брата, которому у него сохранится доверие на протяжении всей истории. Удрученный своими неудачами, Наруто поддался влиянию Мизуки, жаждущего власти. Когда он поставил перед собой цель стать Хакаги, сдаться было немыслимо. Наруто узнал суровую правду и понял, почему его отвергали все это время. В голове все стало как в тумане. С того момента в нем могло зародиться желание отомстить жителям деревни, но, когда он услышал, как Ирука выразил свое уважение к нему, Наруто сдержался. Впервые он почувствовал то, чего ему не хватало столько лет — любовь и благодарность. Спасая своего учителя, Наруто получил звание ниндзя, и это стало важным шагом к осуществлению его мечты. На протяжении всей истории между Наруто и Ирукой складываются братские отношения, полные доброты и доверия. Ирука наблюдал за взрослением Наруто и при необходимости прикрывал его спину. Он следил за его подвигами вплоть до того дня, когда с гордостью увидел, как тот стал Хокаге. Впоследствии Наруто даже попросил Ируку быть шафером на его свадьбе. Путь. Хаку и Забуза. История Хаку. Хаку родился в далекой деревне, сильно пострадавшей от ужасов войны. Первые годы своей жизни он провел в окружении любящих родителей. Его мать была потомком клана Юки, члены которого обладали особой опасной и поэтому желанной силой. Однако она скрывала правду от своего мужа, чтобы прожить с ним долгую и счастливую жизнь. И все же отец Хаку в конце концов узнал правду. Его сын унаследовал особую силу от матери. В то время на родине Наруто людей с такой силой считали слишком опасными и потому убивали. Полагая, что ему грозит опасность, Отец Хаку объединился с группой жителей деревни, убив свою жену и готовясь сделать то же самое с сыном. Справедливо опасаясь за свою жизнь, Хаку стал защищаться, невольно используя свои могущественные силы, а затем увидел масштабы разрушений и прежде всего смерть обоих родителей. Как и многие другие дети, Хаку вырос сиротой, страдая от одиночества и потери родителей, потери своей прежней жизни от ощущения своей бесполезности. Хаку бродил по ледяным, заснеженным улицам своей деревни. Его отвергали и ненавидели, к нему относились как к грязи. Чтобы бороться с голодом, он рылся в мусорных баках, бродил по улицам в поисках еды. Однажды он встретил Забузу, ниндзя, который хотел воспользоваться его особой силой. Забуза забрал его с улицы, но с намерением сделать его своим оружием, Желая придать смысл своему существованию, Хаку согласился на такое обращение и стал служить Забузе, которого считал своим спасителем и которому поклялся в верности. Несмотря на свой мирный взгляд на мир, Хаку решил пройти обучение искусству ниндзя. В течение нескольких лет Забуза учил его сражаться, что сделало его особенно опасным, несмотря на юный возраст. История Забузы Что касается Забузы, то он рос в кровавую эпоху, когда значение имело только слово «сильнейшего». За свою кровожадность и жестокость он получил прозвище «демон тумана». Его талант к искусству ниндзя вскоре привел его в спецназ, где он привык совершать убийство, в чем весьма преуспел. В тот день, когда он столкнулся с Хаку, Забуза сказал ему, что умрет в страданиях без свободы и мечты. К своему удивлению он увидел, что Хаку улыбается ему. Заинтригованный он все же взял того под свое крыло на долгие годы. Однажды он задумал переворот против Мидзукаги, главы деревни Кири, но потерпел неудачу. После этого Забуза был объявлен предателем и отправился в изгнание, забрав с собой Хаку, став ниндзя-наемником, чтобы получить средства для осуществления мести своей деревни. Миссия Команды-7 Вместе со своим учителем Какашей, друзьями Саски и Сакурой, Наруто выполнял задание, порученное ему Хукаге. Команда-7, в которую входили герои, должна была сопроводить Тадзуну-плотника в страну волн. Однако задание оказалось более опасным, чем ожидалось. Тадзуна скрывал от них, что за ним охотятся наемники. Встреча на рассвете Однажды на рассвете уставший после ночных тренировок Наруто встретил Хаку, который пришел собирать лекарственные растения. Заинтересовавшись Наруто, Хаку спросил его, почему он так упорно тренируется, на что Наруто ответил, что его мечта стать всеми признанным Хокаги. Из любопытства Хаку спросил его, делает ли он это для кого-то или просто ради личной выгоды. Наруто не понял его вопроса, Хак уже просто размышлял вслух о возможности чувствовать себя полезным в одиночестве, о возможности мечтать только для себя. Ссылаясь на своего наставника Забузу, он сказал, что можно стать очень сильным, если у тебя есть любимый человек, которого нужно защищать, и это наставление сильно повлияло на Наруто. Убедившись, что Наруто способен стать очень сильным, Хаку ушел, заверив, что они еще встретятся. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА Через несколько дней на мосту, который построил Тадзуна, Наруто и его товарищи столкнулись с Забузой, наемным ниндзя, достаточно опасным, чтобы попасть в книгу самых разыскиваемых преступников. Какаши сражался с Забузой насмерть, Наруто и Саски столкнулись с Хаку, скрывавшимся за маской. Тот дал им понять, что участвует в смертельной схватке, но не собирается убивать двух молодых ниндзя, Наруто и Саски столкнулись с большими проблемами при встрече с сильным противником. Когда Хаку метнул в Наруто множество игл, Саски вступился за него и погрузился в глубокий сон. Посчитав Саски мертвым, Наруто открыл для себя новое чувство — боль от потери родного человека. Узнав о самопожертвовании Саски, Хаку сказал, что скорбь и отказ от жизни ради защиты другого — это и есть часть пути великого ниндзя. Наруто впал в ярость, позволив демону Кьюби использовать свою силу. Пересилив себя и утопая в жажде мести, Наруто одним ударом сокрушил маску Хаку. В тот самый момент, когда он собирался нанести смертельный удар, маска его противника разлетелась в дребезги, открыв его истинную личность. Истины. Опомнившись, Наруто замер на месте перед самым ударом. Он не мог заставить себя убить того милого мальчика, которого встретил в лесу. Наруто хотел понять, как Хаку дошел до такого и почему, найдя общий язык, они в итоге были вынуждены драться. Причина, побудившая Наруто остановиться, отказаться от желания отомстить, заключалась в желании понять, прежде чем начать действовать. А задаченный Хаку попросил его не проявлять милосердие. Для него проиграть противнику, который подверг Забузу опасности и, следовательно, не иметь возможности защитить его, было настоящим поражением. Он хотел умереть, чтобы больше не страдать от жизни без мечты и чувства бесполезности для других. Хаку рассказал Наруто свою историю, объяснив обстоятельства смерти родителей и свою трудную жизнь на улице. Он добавил, что никому не нужен, что людей с особыми способностями боятся и преследуют. Наруто был поражен и узнал в нем себя. Хаку раскаялся в том, что не смог стать тем оружием, которое хотел Забуза, оружием, способным убить любого, не испытывая ни малейших эмоций. С этого момента он увидел, что единственная причина его существования сводится к нулю. Он глубоко переживал, что предал надежды своего наставника. Удрученный словами Хаку, Наруто не мог понять его преданности Забузе. Действительно, Забу задал Хаку причину жить, сделать себя полезным для кого-то, но для Наруто, который сам был сосудом для монстра, рассматривать ниндзя, который в конце концов остается человеком, как оружие, было унизительно. Сопоставив свои идеи с идеями Хаку, Наруто заявил, что борьба сама по себе не является причиной для жизни. По его мнению, доказательство собственной значимости не ограничивается властью или физической силой. Даже в мире, где царит насилие, каждый должен уметь защищать свои идеи и мечты. Будучи хозяевами самих себя, мы не должны сдаваться и хандрить. Самопожертвование. Несмотря ни на что, столкнувшись с реальным положением дел, Наруто решил отомстить за Саски, убив Хаку по просьбе последнего. Когда Какаши готовился убить Забузу, Хаку вмешался, пожертвовав своей жизнью ради него. Забуза не проявил никакого интереса, что вызвало отвращение какаши и ярость Наруто. Мгновением позже тело Хаку пронзил Гато, человек, нанявший Забузу для убийства плотника Тадзуны. Столкнувшись с такой жестокостью, Наруто в гневе сказал Забузе отступить из уважения к умершему. Возмущенный равнодушием наемника, Наруто справедливо преподал ему урок морали, потребовав объяснений. Забуза воспользовался Хаку так же, как и Гату воспользовался им. По словам Забузы, мир ниндзя управляется по законам порочного круга, из которого нельзя вырваться, мир делится на богатых и бедных, сильных и слабых и так далее. Именно поэтому никто не может бороться с устройством мира и общества. Забуза подразумевает, что все подчиняются сильнейшим, и что с момента создания этого мира ниндзя были всего лишь оружием в их руках. Хаку был нужен ему не для себя, а для своей силы. Осознав, что Хаку любил Забузу всем сердцем, Наруто разрыдался. Посчитав ситуацию ужасной, он рассказал Забузе о чувствах Хаку к нему. Печаль и осознание Несмотря на свое прозвище «демон», Забуза все еще имел какую-то человечность, похороненную глубоко внутри. Искренне расстроившийся, Наруто говорил с ним со слезами на глазах, сумев излить все свои истинные чувства. Благодаря словам Наруто, Забуза понял, что только что произошло, и стал искренне оплакивать смерть Хаку. Он скрывал это от самого себя, но Хаку был его самым близким другом. При помощи слов Наруто Забуза осознал свою ошибку. За масками безжалостных ниндзя скрываются человеческие существа с реальными сердцами и эмоциями. Статус ниндзя вовсе не повод уклоняться от моральной ответственности. Последний вздох. Желая очистить свою честь и честь Хаку, Забуза сражался один против армии наемников, нанятых Гато. Перед тем, как испустить последний вздох, он попросил Какаши отнести его к телу Хаку, чтобы тот мог увидеть его в последний раз перед смертью. Внезапно пошел снег. Забуза положил руку на лицо Хаку и прошептал, «Если бы это было возможно, я бы хотел подняться туда вместе с тобой». Путь Наруто Несмотря на двадцать пятый пункт Кодекса Ниндзя, запрещающий им плакать, Наруто не смог сдержать слез. Позже, когда Сакура спросила Какаши, должны ли ниндзя жить так, как утверждали Хаку и Забуза, тот ответил, что согласно кодексу ниндзя, который распространялся и на Каноху, ниндзя должен принимать жизнь как оружие, не беспокоясь о своем представлении о ней. Такой путь ниндзя, продиктованный временем, когда обушевали войны, не устраивал Наруто. Насмотревшись, он решил идти своим путем». Двигаться вперед, не сбавляя темпа и не испытывая ни малейшего сожаления. Команда «Семь» вернулась в Каноху, а жители маленькой деревни Тадзуна назвали мост, на котором произошла битва, «Великим мостом Наруто», будучи уверенными, что с таким именем он никогда не исчезнет. Эта миссия стала очень важным эпизодом в жизни Наруто, поскольку он смог определить свою концепцию пути ниндзя. Герой столкнулся с суровой реальностью мира ниндзя в ходе миссии, которая многому его научила. Не в силах бороться со своими эмоциями, он нарушил правила, запрещающие ниндзя проливать слезы и оплакивать смерть Хаку, который с честью согласился стать объектом грусти для своего наставника. Он следовал мыслям Забузы, особенно в отношении идей, что ниндзя всего лишь оружие для достижения цели, какой бы она ни была. Разговаривая с Хаку, Наруто понял, что диалог очень важен, ведь они оба узнали друг в друге себя, двух грустных сирот, отвергнутых окружающими. Однако если Хаку всерьез полагал, что одинокий человек никогда не найдет в себе силы или надежду обрести мечту и притворить ее в жизнь, то Наруто доказал совершенно обратное. Он вырос сиротой, страдал от одиночества и клеветы, но его желание стать Хокаги и быть признанным всеми стало настоящей силой, которую он обрел в одиночку, пока не нашел товарищей, которые шли рядом с ним и помогали ему осуществить мечту. Благодаря своей смелости и искренности Наруто удалось вытащить Забузу из круговечной борьбы. Ему удалось заставить наемника, прозванного демоном и привыкшего распространять зло, осознать важность присутствия в жизни любимого человека. Основываясь на том, чему его только что научил Хаку, Наруто сумел привести Забузу в чувство. Оплакивая смерть своего друга, Забуза понял, что ниндзя — это не просто оружие, у них тоже есть сердце и эмоции». Наруто же осознал, что буквально следовать всем строгим правилам мира ниндзя – это не то, к чему он хочет стремиться. Благодаря уроку, полученному на этой миссии, он решил стать ниндзя, который идет своим путем и ни от чего не отказывается. Он решил не подавлять свои чувства, а наоборот открыто выражать их миру. Это придает персонажу Наруто большую человечность, которая роднит его с фанатами. Судьба. Нэджи детства. вырос в конохе и принадлежал клану Хьюга, одному из самых могущественных кланов в деревне, непоколебимо верящему в иерархию. С незапамятных времен он был разделен на две ветви, главную, которая управляет кланом, и второстепенную, которая должна служить главной ветви. Неджи происходил из второстепенной ветви. Когда ему было четыре года, Хиаши, его дядя и глава клана, высек на его лбу печать второстепенной ветви, символизирующую его подчинение главной ветви. Это было поворотным моментом в жизни Неджи. Он стал контролем своему дяде, поэтому в случае гнева или бунта мальчика Хиаши достаточно было активировать печать, чтобы заставить его страдать и разом остановить, заставив замирить на месте. Юноша находился под полным контролем главной ветви. С самого рождения Неджи обладал феноменальными способностями, из-за чего члены клана считали его гением. Тем не менее, прекрасно зная о способностях и потенциале своего сына, его отец Хизаша был очень разочарован тем, что таланту Неджи суждено лишь служить главной ветви. Вскоре он понял, что его сын может не надеяться исправить ситуацию и обречен, как и он сам, жить словно птица в клетке. Желанная власть Во времена постоянных конфликтов Каноха и соперничающая с ней деревня Кумо сумели подписать мирный договор. Но однажды ниндзя из Кума попытались пленить совсем юную Хинату, главу основной ветви. Причина была проста. Кума хотел захватить власть клана Хьюга, члены которого имели способность видеть на 360 градусов и даже на многие мили. Хиаша, отец Хинаты, спас свою дочь, убив вражеского ниндзя. Для деревни Кума убийство их ниндзя было лишь предлогом, чтобы потребовать тело Хиаши в качестве компенсации и тем самым получить особую силу Бьякуган. Каноха, вынужденная отреагировать, чтобы избежать дальнейшего конфликта, согласилась на это требование. Однако вместо Хиаши решил пойти его брат-близнец Хизаши, отец Неджи. Его намерения были ясны. Бьякуганам члена вторичной ветви нельзя было завладеть после смерти его обладателя. Хизаши пожертвовал своей жизнью, чтобы сохранить тайну клана и защитить брата и деревню. Мучение Не зная правды, Неджи долгое время верил, что его отца заставили пожертвовать собой ради главной ветви. Хотя его и огорчало то, что его считали лишь вещью и слугой главной ветви, он не испытывал ненависти к ней за все это. С другой стороны, после потери отца его страдания породили злобу и отвращение главной ветви, которую он считал виновной в его гибели. С того дня Аннеджи убедился, что ни один человек не может убежать от своей судьбы, данной ему с самого рождения. Его уверенность в себе росла вместе с ней и его способности, из-за чего он стал почти слепым, несмотря на специальные учебные техники – Ежедневно страдая от своей неполноценности в клане, Неджи постепенно стал крайне фаталистичным. Метка на его лбу была главной причиной его веры в судьбу. Он жил с глубоким убеждением, что его путь уже предначертан и что ход событий невозможно изменить. Считая себя, как и все окружающие гением, Неджи принижал тех, кто был слаб или отличался от него, таких как Хината, Рокли и Наруто. Болезненное чувство неполноценности и слабости, которое он испытывал в собственном клане, заставило его попытаться залечить свои раны, относясь таким же образом к более слабым людям. Целеустремленный ниндзя Позже Неджи объединился с роком Ли и Тантен по приказу Гая. По традиции каждой команды начинающие ниндзя должны были рассказать о себе и о своих мечтах. Когда Гай спросил Рокали о его мечте, тот, не умея использовать ниндзюцу или гидзюцу, быстро ответил, что хочет стать великим ниндзя, специализирующимся на тайдзюцу искусстве рукопашного боя. Неджи посмеялся над ним, подразумевая, что, родившись с такой особенностью, он обречен на неудачу. После этого Рок Ли стал воспринимать Неджи как своего соперника, желая доказать, что при упорных тренировках даже неудачник может превзойти гения. Неджи выигрывал каждый бой против Рока Ли, считая, что он никогда не сможет проиграть, как бы Рок Ли не старался. Экзамен на Чунина Вместе с Роком Ли и Тентен, Неджи принял участие в экзамене на Чунина, чтобы пройти путь от начинающего ниндзя до ниндзя среднего уровня. В боевом испытании Неджи столкнулся с Хинатой, наследницей главной ветви, которую он ненавидел больше всего на свете. С детства Хината была очень застенчивой и довольно хрупкой. Неджи считал несправедливым, что такая слабачка должна стать наследницей клана Хьюга, Он рассматривал этот поединок как прекрасную возможность заставить ее страдать и излить свою обиду на главную ветвь. Он воспринимал это как очень важное судьбоносное событие. Покорный гений второстепенной ветви получил возможность выставить наследницу главной династии на посмешище. Перед началом поединка Наруто, выведенный из себя агрессивным поведением Неджи, требовавшего Хинату сдаться, убеждал последнюю не слушать его. Полная решимость и Хината вспомнила, как много раз она слышала от Наруто, что он никогда не отступит от своего слова, что он никогда не убежит. Под взглядом человека, которым она восхищалась, Хината попыталась противостоять одному из самых могущественных соперников. Неджи легко победил ее, поразив жизненно важные точки и вызвав временный паралич. Хината очень страдала, но отказывалась сдаться, как поступил бы и наблюдавший за ней Наруто, В которого она тайно была влюблена. Получив сильнейший удар, Хината услышала, как Наруто подбадривает ее и чудом поднялась на ноги. Неджи не мог понять, почему она настаивает на том, чтобы встать и продолжить бой. Он предупредил ее, что если она будет продолжать, то не выживет. Убедившись, что титул наследницы был для нее тяжелым бременем, Неджи заявил, что она должна принять свою слабость и перестать ругать себя. Хината отвергла его слова, сказав, что он страдал не меньше, чем она. Она знала, что Неджи считает жизнь несправедливой, а в глубине души хотел стать частью главной ветви. Разъяренный Неджи, услышав правду, которую он не хотел признавать, бросился на Хинату, чтобы нанести ей смертельный удар, но судья Ген, Магай, Какаши и Куринай остановили его, прежде чем он успел осуществить задуманное. Израненная Хината упала в обморок на глазах у Наруто. Неджи сказал Узумаки, что он никогда не станет великим ниндзя, если будет жалеть других. Для него было очевидно, что слабый человек никогда не сможет стать сильным. При поддержке рокали Наруто намеревался доказать, что неудачник может победить гения благодаря упорству. Наруто обмакнул пальцы в кровь Хинаты, поднял кулак в сторону Неджи и сказал, Как бы то ни было, я раздавлю тебя. Наруто столкнулся с Неджи месяц спустя в другой битве. Это был бой между гением класса и вечным отстающим, как его привыкли называть в академии. Наруто не просто хотел выиграть поединок. Он хотел победить Неджи, чтобы доказать, что тот ошибается и что ничто в этой жизни не предрешено заранее. Наруто был полон решимости разрушить убежденность Неджи в том, что неудачник всегда будет заложником своей горькой судьбы и будет оставаться слабаком. Сомневаясь и волнуясь, Наруто прошел мимо Хинаты по пути на Арину. Чувствуя его беспокойство по поводу силы Неджи, Хината похвалила отважность Наруто. А он признался ей, что делал вид, что силен и не боится, чтобы придать себе храбрости, но в конце концов его постигла неудача. Хината заверила Наруто, что он обладает невероятной силой, способностью подниматься после неудачи и идти к своей цели. Она поделилась с ним своими чувствами, сказав, что он вселяет в нее надежду и что она восхищается его самопожертвованием. Благодаря тому, что Хината черпала вдохновение у самого Наруто, сомнения, терзавшие его, развеялись, и на их место пришла огромная мотивация». Наруто понял, что помог Хинате в ее развитии, и благодаря ему она начала любить себя. Помогая другим, Наруто в свою очередь получает помощь, в данном случае от Хинаты, которая поставила его на ноги перед боем. Этот акцент на помощи другим характерен для философии произведения. Помогая другим, вы с большей вероятностью получите в ответ помощь и благодарность, нежели ненависть. Наруто достаточно настрадался от неприятия окружающих. Верный своему видению жизни, он предпочитает помогать ближнему и двигаться вперед вместе с ним. Помощь другим — это и есть истинная мудрость. Она положительно влияет на людей, помогая при этом восстановить чувство собственного достоинства. Именно так Наруто и повел себя для Хинаты. Переломить судьбу Перед началом поединка Неджи увидел в глазах Наруто решимость и уверенность, ведь тот не боялся поражения. Это сражение было событием, которое нельзя пропустить. Поэтому вокруг арены собрались все — Хакаги, ниндзя и жители деревни. Все смотрели на этот бой, считая, что Наруто повезло, что он смог зайти так далеко, он же рассматривал его как великолепную возможность доказать всем свою ценность. Поединок начался. Неджи быстро одержал верх, сказав Наруто, что его мечта стать Хакаги недостижима. С его точки зрения, получение такого звания зависит не от силы воли, а от судьбы. Решив не сдаваться, Наруто продолжил бой. Неджи одолел его, атаковав 64 из его жизненно важных точек. Однако верный себе и никогда не сдающийся Наруто нашел силы подняться на ноги после этого сокрушительного удара, чем шокировал всех зрителей и самого Неджи. Наруто стоял на своем и не сдавался, чтобы доказать, что философия Неджи ошибочна. Последний решил рассказать ему историю своего клана и показать печать на лбу, символизирующую птицу в клетке, которую он назвал проклятием. Он объяснил, что члены второстепенной ветви живут только для того, чтобы защищать членов главной ветви, и что, пораженные этим проклятием, они не могут восстать. Расстроенный этой суровой реальностью, Наруто поклялся Неджи, что когда он станет Хокаге, он изменит правила клана хьюга. Но, несмотря ни на что, Наруто все же не мог смириться с мыслью, что все предрешено заранее. Поиск свободы Неджи снова сбил Наруто с ног, но тот снова встал. Видя, как Неджи бесконечно жалуется, ничего не предпринимая, Наруто назвал его трусом. Однако Неджи считал, что те, кто смогли смириться со своей судьбой, по-настоящему достойные люди. Убедившись, что его не поняли, он спросил Наруто, знает ли он, как больно носить на себе неизгладимую метку. И, конечно же, Наруто кое-что об этом знал. Несмотря на заключенного в нем демона, он никогда не стремился причинить вред другим в отместку за сделанное ему зло. Наруто видел игру своего противника насквозь. Плохо обращаясь с Хинатой, Неджи хотел сломать ее судьбу. Разгневанная, скрытой от него правдой, Неджи решил убить Наруто. Последний же использовал чакру Кьюби и сумел одолеть Неджи. На глазах у всех жителей деревни и ниндзя Наруто продемонстрировал, используя силу ненавистного демона, который стал причиной его несчастливого детства. Однако Неджи в очередной раз показал силу своего таланта, выстояв против атаки соперника. Тогда Наруто создал теневого клона, распростертого на земле, чтобы притвориться пораженным. А настоящий Наруто неожиданно вылез из прорытого им под туннеля и ударил Неджи прямо в челюсть, в результате чего тот оказался в нокауте и проиграл. Наруто победил в частности благодаря теневому мультиклонированию, технике, с которой он справлялся хуже всего за время учебы в Академии. Эта победа была символична, так как доказывала, что Наруто неустанно тренировался, чтобы в совершенстве овладеть этой техникой и в конце концов с ее помощью победить. Работая, не покладая рук, главный герой добился результата, а его решимость доказала, что упорный труд всегда окупается. Впервые в жизни Наруто получил признание толпы, следуя мысли Наруто, судья поединка Генма, сказал Неджи, что, обладая проницательностью, птица в клетке может взломать замок и вновь обрести свободу. Истина После поединка дядя Неджи Хиаши решил рассказать ему правду о смерти отца, заставив прочитать свиток, написанный братом и предназначенный для него. Хизаши объяснил, что он добровольно пожертвовал собой вместо брата, которого любил. Он сделал это и ради своего сына Неджи, его семьи и деревни, чтобы избежать новой войны. Осознав, что отец сам выбрал свою судьбу, Неджи разрыдался. С тех пор он пообещал себе, что будет хозяином своей жизни, и поставил перед собой цель никогда больше не проигрывать. Благодаря поединку с Наруто, Неджи понял, что, определившись целью, он может бороться со своей судьбой. Наруто стал для него примером, он показал ему, какой путь нужно пройти, чтобы обрести свободу. Этот бой позволил Неджи понять, что слабый человек все же может победить гения, что ничто никогда не предрешено заранее и что каждый может изменить свою судьбу. Всего за один короткий поединок, благодаря своим словам и действиям, Наруто сумел освободить мальчика, который долгие годы страдал в собственной ментальной ловушке. Осознав, что Наруто не понаслышке знает, что такое болезненное ощущение несмываемой метки, Неджи почувствовал себя не таким одиноким. Наруто очень страдал, когда узнал, почему жители деревни всегда отвергали его. Однако эта жестокая правда, вырвавшаяся из невидения, придала ему еще больше мотивации для осуществления своей мечты. Он стремился превратить эту слабость, эту боль в силу, как физическую, так и психологическую. Неджи тоже открыл истину, которая долгое время была скрыта от него, что позволило ему, наконец, смягчить боль, разъедавшую его сердце и державшую в постоянном эмоциональном напряжении. Для Наруто изменение хода судьбы стало одной из первых побед. Он быстро понял, что в этом ему помогает умение не терять надежду, упорство, вера в себя и свои мечты. Это стало даже большим, чем просто победа. Наруто посвятил себя тому, чтобы освободить Неджи из клетки, в которой он был заперт долгие годы. То значение, которое Неджи придавал судьбе, сводило Наруто с ума. Он боролся, падал и вставал, боролся снова и снова, чтобы избежать участи, которую ему уготовили другие. Неудачливый ребенок или, скорее, демон-лис, виновник многих несчастий, обреченный на вечную ненависть, страх и отвержение. Он разрушил эту судьбу и сумел убедить Неджи сделать попытку преодолеть свою собственную. В конце концов Наруто показал всем, что не судьба определила исход поединка, а он сам своей настойчивостью и решимостью смог победить гения. Неджи проиграл битву с Наруто, но начал бороться со своей судьбой, освобождаясь от мучений. Тем самым Наруто указал ему путь, путь свободы и надежды. Таким образом, придя в себя, Неджи постепенно обрел внутренний покой. Постоянная буря в его душе уступила место прекрасному и полному надежды голубому небу, по которому свободно парят птицы. Став хозяином своей судьбы, он открылся для других, развил в себе спокойствие и безмятежность, приобрел авторитет лидера группы. Всем этим Неджи был обязан Наруто, который, следуя своим собственным путем, несмотря ни на что, упорно помогал даже тому, кто презирал его и всех, кто его слабее. Защитить будущее. Спустя годы во время Четвертой мировой войны, Шиноби, Неджи пожертвовал собой, чтобы защитить Наруто надежду на спасение всего мира. В разгар битвы с превосходящим по силе противником обессиленный Наруто не смог увернуться от смертельного удара, который вот-вот должен был настигнуть его. Хината встала на пути Наруто, решив пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить его. Но Неджи бросился вперед и встал перед Хинатой, тем самым защитив и Наруто, и Хинату. Стоя на коленях весь в крови и положив голову на плечо Наруто, Неджи сказал ему, что его жизнь состоит из жизни многих других. Дрожащий Наруто со слезами на глазах смотрел на друга и не мог понять такой жертвы, но в тот момент Неджи осознал выбор своего отца. Он тоже принял решение погибнуть, чтобы защитить своих близких. Прежде чем умереть от ран, он поблагодарил Наруто за то, что тот освободил его из клетки и указал ему путь. Пожертвовав собой, Неджи дал понять, что ему полностью удалось освободиться, и что в тот самый момент он решил умереть по собственной воле, защищая Наруто и Хинато. Слово «фанату». Сначала Неджи похоже на Саски, в том смысле, что он мальчик с очень высоким потенциалом, который происходит из -за легендарного клана. Люди узнают его на улицах, он дерзкий, самодовольный и неприступный для своих товарищей. Он верит, что его жизнь посвящена только одному – защите главной ветви. Я думаю, что поведение Неджи вполне свойственно человеку в его положении». Окружающие всю жизнь говорили ему, что он рожден для защиты главной ветви, даже если ради этого придется рисковать собой и умереть. Сначала мы не понимаем, почему Неджи постоянно говорит о судьбе и почему он смотрит свысока на людей, которые хотят осуществить свои мечты. По этой причине он совершает нападки на Наруто и Ли, но, поразмыслив, мы можем понять его точку зрения». Ему всегда говорили, что у него есть только одна цель и что он должен жить ради нее. Поэтому для него нормально думать, что нельзя изменить судьбу. Но именно после поединка с Наруто он понял, что каждый может выбрать свою собственную жизнь. Пожертвовав собой ради Наруто, Неджи показал всем нам, что он нашел причину жить счастливо и что он готов спокойно умереть за нее. Неджи хорошо развивается как персонаж. За его показной дерзостью скрываются ненависть к себе и разочарование в жизни, а его самопожертвование в финале делает его счастливым от осознания того, что он нашел свою цель в жизни. Я думаю, что мораль, которую можно извлечь из многих поступков персонажей этого произведения, может быть использована и в нашей собственной жизни. Поступки героев могут быть примером для подражания. Наруто — это сокровищница ценных жизненных уроков, для всех возрастов. Энцо 18 лет Одиночество Гаара Рождение Перед рождением Гары его отец Раса, четвертый Казикаге и глава деревни Скрытого Песка, решил, что мальчик станет новым сосудом для однохвостого демона. Его жена Карура была против этого. В результате предыдущих войн деревня скрытого песка пребывала в упадке. С чисто политической точки зрения, ее ресурсов, инфраструктуры, финансов и военной мощи было недостаточно для защиты. По этим причинам Казикаги разработал план по устранению слабых мест деревни. Он хотел сделать своего будущего ребенка абсолютным оружием деревни, заключив в него демона, обладающего колоссальной военной силой. Из трех детей Казикаги Гара был первым, кто был совместим с демоном. Чтобы скрыть демона в Гаре, пришлось принести в жертву его мать. Операция означала ее неизбежную смерть. А печальной смертью жены Раса все же сделал своего сына настоящим сосудом для защиты деревни. По приказу Казикаги однохвостый демон был заключен в тело Гаары, как только тот появился на свет». Перед смертью Карура попросила показать ей сына и завещала защитить его любой ценой. Так в деревне скрытого песка увидел свет Гаара, ставший третьим вместилищем однохвостого демона Шукаку. Мучительное детство Гара жил без родительской любви. Он потерял мать, а отец не испытывал к нему ни эмоциональной привязанности, ни уважения. До шести лет его воспитывал и обучал Ясамару, его дядя по материнской линии. Он привязался к мальчику и хорошо заботился о нем. Чтобы развить силу сына и превратить его в совершенное оружие, Раса обучал Гаару искусству ниндзя. Обучение было единственным контактом мальчика с отцом, он был словно сирота. Хотя его брат и сестра, Канкура и Темари, хотели играть с ним, отец это запрещал. Против своей воли в очень раннем возрасте Гара был лишен социальных связей и семейной любви. В результате у него развились серьезные психологические проблемы, вызванные неприятием окружающих и бесконечным болезненным одиночеством. Это одиночество ужасно грызло его изнутри, в то же время порождая надежду на то, что однажды он больше не будет одинок. Как и в случае с Наруто, вся деревня знала правду о Гаари, все жители знали, что он был сосудом для демона. И как и в случае с Наруто, они не разделяли Гаару и того монстра, который был заключен внутри, для них мальчик и был демоном. Логично, что Гаара очень страдал от этого тяжкого бремени, тем более, что он, в отличие от Наруто, осознавал причину всеобщего неприятия. Это отвержение со стороны окружающих, то, как они смотрели на него, ощущение, что его воспринимают как демона, навевало на него неописуемую горечь и печаль. И только его дядя Ясамару мог дать ответы на вопросы, которые терзали мальчика. Гаара находил утешение рядом с ним и чувствовал, что он единственный, кто его любит. Его присутствие по-настоящему успокаивало Гаару и заставляло ненадолго забыть обо всех горестях потеря контроля. Однако этого было недостаточно, чтобы рассеять боль, копившуюся в душе Гаары. Шукаку, живущий внутри мальчика демон, лишал его сна. Физически и прежде всего психически истощенный, Гаара решил давать отпор и отвечать той же монетой на ненависть других, становясь все более неуравновешенным и опасным. Ребенок, у которого было доброе сердце и который хотел лишь одного — любви, постепенно превратился в того озлобленного монстра, каким его видели другие. Его повседневная жизнь состояла из одиноких игр, лепки замков из песка и тренировок с отцом. При этом он не понимал, что делает. Некоторые жители деревни забрасывали Гаару камнями, сопровождая это словами не «он мне противен». Позволяя гневу и печали управлять собой, Гара страдал от заключенного внутри демона. Когда дурные чувства в его душе брали вверх, он терял контроль над собой. Однажды, гуляя в одиночестве по деревне, Гара увидел, как к его ногам прилетел мяч. Хотя его отвергли остальные, он не терял надежды обрести друзей. Гара любезно вернул мяч детям, которые были его ровесниками, но они убежали, когда поняли, что смотрят на вместилище демона. Ничего не понимая, Гаара попытался удержать их, но нечаянно причинил им боль, не в силах контролировать свою демоническую силу. Он не хотел этого, но случайная неуклюжесть, к сожалению, оправдала слова жителей деревни, называвших его опасным. Милосердие. После этого не в силах больше терпеть страдания, Гаара попытался совершить самоубийство – Но песок, которым управлял заключенный в нем демон, защитил его, не дав осуществить задуманное. Дядя попросил мальчика больше не пытаться, сказав, что защищающий его песок, несомненно, является воплощением последней воли его погибшей матери. Не чувствуя физической боли, Гаара спросил дядю, что же за боль он испытывает. У него не было ран или крови, но сердце нестерпимо болело. Дядя ответил ему, что такая боль и лечится дольше, чем физическая. Физические раны заживают и исчезают со временем благодаря заботе о себе, но сердечная боль порой. Я Самару объяснил, что чья-то любовь может помочь облегчить ее. Заинтригованный Гара попросил его дать определение любви. Дядя ответил, что юный Гара уже испытал любовь своей матери. При этих словах сердцу Гары стало легче. Он хотел исправить свои ошибки, особенно то, что обидел детей. Он хотел во что бы то ни стало показать и доказать другим свою доброту. Но его снова назвали чудовищем. Столкнувшись с человеком, который смотрел на него с отвращением, Гаара, утопая в урагане болезненных эмоций, потерял контроль над собой и убил его на глазах у жителей деревни, ставших свидетелями кровавой сцены. Такая жизнь становилась все более невыносимой. Гара несколько раз пытался совершить самоубийство, но защищающий его песок не давал ему этого сделать. Он целиком погряз в своих страданиях и не мог найти выхода даже в смерти. Все, что он мог сделать, — продолжать страдать от одиночества и боли. Попытка убийства Гибель местного жителя от руки Гары только усилила всеобщие страхи. Считая своего сына реальной угрозой, Казикаги решил — организовать его убийство. Он приказал Ясамаре, самому близкому Гааре-человеку, попытаться убить его. Как Гаара чувствовал себя очень далеким от отца, раса чувствовал себя далеким от сына, он не знал его по-настоящему, а видел в нем только то, что хотел видеть. На непоправимый поступок расу толкнуло его невежество. Отрезав сына от всех социальных контактов, он не его ум, Поэтому Раса попросил Ясамару оказать давление на Гаару, рассказав ему о его матери. Зная, что сын любит мать от всего сердца, раса хотел проверить, сможет ли Гаара контролировать себя, если решит, что мать прокляла его. Как он отреагирует? С неохотой Ясамару был вынужден подчиниться правителю деревни. Надев маску, он напал на своего племянника, который в глубокой задумчивости сидел на крыше дома. Песок Гары быстро вывел нападающего из строя. Он решил, что имеет дело с очередным деревенским жителем-ненавистником. Гара, измученный тем, что постоянно становился мишенью для других, подошел к нему, дрожащей рукой снял маску и увидел лицо своего дяди Ясамару. В тот момент в его голове все было как в тумане. Гару охватила глубокая печаль, сопровождаемая чувством глубокого разочарования, смешанного с непониманием. Сжав кулак у груди, Гара начал кричать во весь голос, словно пытаясь заставить себя проснуться от кошмара. Но он не спал. Мальчик выплакал все глаза от горя. Гара попросил Уясамару объяснений. Тот признался, что его миссия заключалась в том, чтобы убить его, а приказ дал отец Гары раса. Мальчик не мог понять, почему отец хочет его смерти — Верный своей миссии, Ясамару заявил, что Гаара был подопытным, а поскольку он не смог контролировать импульсы своего демона, то представлял угрозу для деревни. Пытаясь понять ситуацию, Гаара пришел к выводу, что у дяди не было выбора, раз приказ исходил от Казикаги. Но Ясамару солгал, что в глубине души затаил на него злобу. Целью его было заставить Гаару чувствовать себя виноватым, На самом деле он действительно любил его, но ложь казалась слишком реальной. В глубине души эта обида, возможно, была не просто ложью. Рождение Гаары стало причиной смерти его любимой сестры. Я самаро наверняка испытывал настоящую обиду на племянника, но никогда не осмеливался сказать ему об этом, наверное, чтобы защитить его и потому, что в этом не было его вины. Трагическая ложь. Я Самару продолжил лгать Гари и сказал страшное, что он никогда не любил его, а мать перед смертью прокляла сына и хотела, чтобы я Самару отомстил за ее гибель. Наконец, дядя сказал, что на самом деле Гару никто никогда не любил. После этих ужасных слов, переполненный всевозможными эмоциями, Гара потерял всякий контроль над собой, уступив место Шукаку, однохвостому демону. Ужасная идея его отца обернулась провалом. Гара не смог сдержать себя и контролировать своего демона. В полном хаосе он вытатуировал на лбу кандзи, означающая «любовь», и решил жить только для себя. Этот красный символ разделил его жизнь на две части. Вытатуировав кандзи на лбу, Гара, несомненно, хотел навсегда сохранить напоминание о том, что стало причиной его потери. Напоминание о том, кем он был и кем хотел стать. Ребенком, который любил и был любим другими. Этот знак олицетворяет его неизгладимую травму, а красный цвет напоминает о крови, которую он по неосторожности пролил. Неосторожность, которая переросла в намеренные действия. С этого момента он решил убивать любого, кто встанет на его пути. Гара больше никого не считал своим отцом, братом или другом. У Гаары, на мой взгляд, самое печальное детство из всех персонажей манги. Его страдания можно сравнить со страданиями сироты, поскольку отец не обращал на него никакого внимания. На самом деле он, вероятно, страдал бы меньше, если был бы круглым сиротой, так как это избавило бы его от тех ужасов, которые творил с ним отец. Если бы он был как Наруто, Гаара мог бы создавать свои собственные мечты, мог бы сам заводить друзей. Но отец запретил ему любые социальные контакты, кроме общения с дядей Есамару. У Гаары не было такой свободы, как у Наруто. Это решающее различие повлияло на то, какой путь он выбрал. Жизнь, а точнее политика отца, лишила его матери. С самого начала ничто не могло заполнить эту постоянную эмоциональную пустоту в его сердце – К тому же Гааре запрещалось играть с братом и сестрой, из-за чего у него не было связи даже с собственной семьей. В его сердце не было любви и привязанности. Он рос один, неохотно привыкая к этому ужасному одиночеству. Жители деревни отвергали и боялись его, не делая различий между ним и демоном. А ведь Гаара был еще совсем маленьким ребенком с невинным и чистым сердцем, которому хотелось только одного — общаться играть, говорить, смеяться, испытывать новые эмоции, просто жить и быть свободным. Эта череда душевных травм породила чувство непонимания и несправедливости. Гара привык к тому, что его сразу же отвергают. Накопившаяся у окружающих ненависть к нему постепенно перетянула его на сторону хаоса. мало помалу он перестал контролировать свои эмоции. Это стало слишком трудно, слишком болезненно. Он невольно ранил детей и убивал жителей деревни. Собственными глазами Гаара увидел, что его попытались убить, и покушение был способен совершить Ясамару, единственный, кто с самого рождения одарил ему любовь и доброту, кто подарил ему надежду, сказав, как сильно его любит мать. Человек, которого он считал самым близким, пытался убить его по приказу Казикаге. Тот, кому он доверял больше всего, тот, кто вырастил и воспитал его. Это из его грубых слов Гаара узнал, что с ним обращались как с подопытным. Но прежде всего он узнал ужасно болезненную и бесчеловечную ложь, когда я самару сказал ему, что никто никогда не любил ни его, ни его мать, и что он виновен в ее смерти. Дядя добавил, что мать назвала его демоном, который любит только себя чтобы в итоге он выступил против деревни и уничтожил ее. Глубоко опечаленный Гара понял, что вся его жизнь была ложью и что дядя на самом деле такой же, как и все остальные жители деревни. Чувствуя себя преданным и увезвленным, он понял, что этот вечер стал поворотным моментом в его жизни. Он задался вопросом о цели своего существования и решил жить только для себя превратить свое одиночество в разрушительную силу, преодолевая любые препятствия, стоящие на его пути. Страдая от эмоциональной пустоты, одиночества, презрения, отверженности, невежества, предательства и мучительной бессонницы, Гара превратился в настоящую машину для убийств. Не имея цели, он заставил себя стать кровожадным демоном, стать тем, кем его всегда считали «люди». Живя в страхе быть убитым из-за покушений, Гара нашел баланс в разрушении. Через несколько лет он пережил еще несколько покушений, организованных его отцом. Однако он по-прежнему был оружием деревни, несмотря на свою обиду и нестабильность. Вторжение в Каноху Спустя годы Гара решил сдать организованный деревней Каноха экзамен на чунина вместе с сестрой Темари и братом Конкуро, с которыми у него не было никаких отношений. Во время этого экзамена Гара открыл всем свою колоссальную силу, но прежде всего свою ненависть и истинное желание осеять зло, заставляя других страдать. Деревня Скрытого Звука при помощи Деревни Скрытого Песка организовала вторжение в Каноху, чтобы захватить ее. Гаара был центральной фигурой этого вторжения, так как он должен был выпустить своего демона, чтобы уничтожить Каноху. Перед началом вторжения Гаара сразился с Саске и впервые после боя с Роком Ли встретился с сильным противником, что его сильно разгневало. Движимый неконтролируемым желанием убить Саске, Гаара заключил себя в непроницаемый песчаный панцирь. Его цель была проста, ему нужно было время, чтобы выпустить своего демона, с помощью которого он сможет напугать и убить противника. Однако Саске удалось пробить песчаную броню Гаары и тяжело его ранить. Парализованный видом собственной крови, Гаара начал терять контроль над собой Его сознание захватывает демон. Не в силах выполнить приказ о вторжении, Гаара вынужден бежать вместе с братом и сестрой. Позже Саски снова вызвал его на бой, но частично превратившийся в демона Гаара легко его победил. В тот момент, когда Гаара уже собирался убить противника, в схватку вмешались Наруто и Сакура. Наруто приказал Сакуре бежать с Саски, но на его глазах Гаара стал направляться прямо к ним — Когда Сакура шагнула навстречу Саске, в голове Гаары возник диссонанс. Его мучила мысль о том, что кто-то готов пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить другого. Он стал вспоминать все приятные моменты, разделенные с дядей Ясамару, и все болезненные события своей жизни, что еще больше растревожило его разум. В тот момент он уже ни во что не верил, и проявление искренней дружбы оказало на него неизгладимое впечатление. СХОЖЕСТЬ. Когда Наруто увидел Гаару и сопоставил увиденное со словами, которые услышал во время экзамена, он быстро понял, что его противник не отличается от него, он тоже джинчурики сосуд для демона и несет то же бремя страданий. Несмотря на вторжение в Каноху и вред, причиненный Гаарой, Наруто не собирался его убивать. Ему было искренне жаль человека, попавшего в ловушку собственной ярости». Вместо того, чтобы попытаться защитить раненого Саски и беспомощную Сакуру, Наруто попытался помочь Гааре. Он не хотел причинить ему еще больше боли, чем ему уже причинили. Наруто понимал страдания Гаары. Последний же был заинтригован желанием Наруто защитить его, хотя и не мог понять ценности дружбы. Намеренно ранив Сакуру, Гаара вынудил Наруто сражаться. Находясь во власти демона, он считал альтруизм Наруто утопией, но чем больше он сталкивался с Наруто, тем больше он был заинтересован. В глазах Гаары Наруто увидел глубокую печаль и мучительное одиночество. Он узнал в нем самого себя. С раннего детства Наруто привык к тому, что на него смотрят полными ненависти глазами. Не имея возможности часто разговаривать с другими, Он взял за привычку считывать, какие эмоции испытывают окружающие. Наруто быстро усвоил, что глаза никогда не лгут и выдают тщательно скрываемые чувства. Он осознавал, что, сражаясь с Гаарой, он сражается с тем, кем он сам мог бы стать. Осознав это, Наруто вспомнил собственное болезненное прошлое. Он не понимал ненависти окружающих и задавался вопросом о цели своего существования. А когда он узнал, что внутри него находится Кьюби, обращенные на него взгляды стали казаться Наруто еще более мрачными. Столкнувшись со своим сверстником Гаарой, который до сих пор страдал от одиночества и отверженности, Наруто понял, как ему повезло, что он смог обрести верных друзей и принятие. У Гаары же никогда не было такого шанса. Одна только мысль о том, через какие испытания ему пришлось пройти — заставляла Наруто содрогаться. Он понимал, что его противник провел всю жизнь в одиночестве, в темноте, полагаясь только на себя, и поэтому дошел до безумия. Чувствуя все это, Наруто решил пролить свой свет на его темницу и вывести его из тьмы. Ему было больно видеть такие страдания. «Разные пути. Сражаться за себя или за других?» — такой вопрос задал себе Гаара — Он выдвинул свою философию борьбы, согласно которой сила заключается в борьбе за самого себя. Но Наруто, верный пути, который указал ему Хаку, решил сражаться всерьез, чего бы это ему не стоило, чтобы защитить своих товарищей. Видя решимость Наруто до конца бороться за своих друзей, Гара потерял контроль над своей яростью и полностью превратился в Шукаку. Наруто удалось нанести ему мощный удар головой, который ослабил контроль демона над Гаарой. Обессиленные Наруто и Гаара рухнули на землю. Измученный Наруто, охваченный болезненными воспоминаниями о прошлом, изо всех сил полз Гаари. Он смотрел в глаза Гары и думал о том, что сказал ему Хаку. «Ужасно думать, что ты никому, абсолютно никому не нужен». Испугавшись, Гаара крикнул ему, чтобы он держался подальше. Но Наруто, глубоко тронутый его историей, сказал, что знает боль одиночества и что он прекрасно его понимает. Тем не менее, Наруто дал Гаре ясно понять, что без колебаний убьет его, чтобы защитить своих близких. Ошеломленный Гара не мог понять, почему Наруто зашел так далеко ради других. Однако было ясно, если Наруто и смог избавиться от своего одиночества, то только благодаря другим, тем, кто протянул ему руку помощи. Он боролся за других людей, потому что они были частью его новой жизни, частью его истории. Столкнувшись с невероятной решимостью Наруто, Гара кое-что понял, сила его противника исходит от любви. Он понял, что Наруто пришел к нему на помощь, как это сделали и для него. Прибывший Саски заверил Наруто, что с Сакурой все в порядке. Обессиленный Наруто улыбнулся и затем отключился возвращение к здравому смыслу. Полностью изменившийся Гаара отправился домой вместе с братом и сестрой. Благодаря этой битве, не только физической, но прежде всего психологической, Наруто удалось пробудить в нем глубокие изменения. Гаара пришел в себя и начал переосмысливать отношения с братом и сестрой, которых он когда-то вычеркнул из своей жизни. Спустя некоторое время Гаара нашел свой путь благодаря Наруто. Вдохновленный спасителем, он решил посвятить свою силу службе другим. Единственной связью Гары с окружающими была ненависть, но упрямство Наруто убедило его пересмотреть свои взгляды. С тех пор он понял, что несмотря на то, какие именно эмоции он испытывает, будь то печаль или радость, он всегда может делиться своими чувствами с другими. Надежда, которую вдохнул в него Наруто, позволила Гааре выйти из тьмы. Противостояние Наруто и Гаары — один из самых глубоких и эмоциональных моментов в произведении. Наруто и Гаара Двое детей одного возраста с разбитыми сердцами, лишенные счастливого детства. Они выросли отвергнутыми, жители деревни их ненавидели и считали монстрами, словами не описать, через что им пришлось пройти. Они росли сами по себе и рано стали самостоятельными. Против своей воли они стали сосудами для демонов, за исключением нескольких деталей у них было одинаковое детство, одинаковый путь, наполненный страданиями и одиночеством. Накопленные раны заслуженно зародили в их душе обиду и отвращение к тем, кто заставил их страдать, и эта обида тоже была одинаковой. И все же они пошли разными путями. Когда Гара стал жертвой ужасной лжи своего дяди, он погрузился в отчаяние, не имея ни плана действий, ни примера для подражания, ни причин для жизни. Неохотно, но прежде всего беспомощно он принял эти страдания. Он заставил себя стать тем, кем его представляли другие, кровожадным демоном. Наруто мог пойти по тому же пути. Когда он узнал, что Кьюби, источник несчастья деревни, находится внутри него, он мог бы утонуть в отчаянии Кагара, тем более что жители деревни лгали ему. Они всегда скрывали от него эту правду, отвергая и ненавидя его, и при этом понимали, что он сам ничего не знает. В этот момент мечта Наруто, которую он сам сотворил, чтобы дать себе повод жить, могла быть разрушена в мгновение ока так что, возможно, он тоже готовился встать на путь разрушения. Но, как он сам говорил, благодаря тем, кто принял его, тем, кто признал его истинную ценность, он никогда не терял надежды. После стольких лет страданий ему удалось найти друзей, создать свою семью, и все потому, что он никогда не терял надежды, он никогда не сдавался, потому что он не мог стать Хокаги без всеобщего признания». В одиночку эта мечта была неосуществима. Гара решил убить, пытаясь унять свою боль, успокоить сердце, но это лишь заставило его погрузиться в бездонную засушливую яму, где единственными каплями воды были его собственные слезы, проливаемые из-за невыносимой печали. Печали, с которой никто, кроме Наруто, не решался встретиться лицом к лицу. Последний же смог обрести покой в душе благодаря друзьям, Вырваться из одиночества было одной из его величайших побед, настолько это было важно. Он чувствовал, что ему повезло, однако до этого у него были все причины сдаться. Он сам создал свою удачу, позволив своему сердцу открыться для других. Что касается Гаары, то из-за политики отца он никогда не имел возможности ни с кем общаться. У Гаары не было ни мечты, ни цели, он постоянно задавался вопросом, ради чего ему жить». Когда Наруто увидел грусть и одиночество в глазах Гары, он решил рискнуть своей жизнью, чтобы помочь ему выбраться из его отчаяния. Перед ним как будто оказался его двойник, выбравший неверный путь. Тот, который доказал правоту своих преследователей. Наруто хотел убедить его, что еще не поздно одуматься и вновь обрести надежду. Наруто заставил Гаару понять, что его сила исходит из его сердца. Он заставил его осознать, что любовь, друзья, семья и родная земля — это самые главные вещи в жизни. Раскаявшийся Гаара сумел встать на правильный путь, а Наруто, который был его врагом и которого он считал ничтожным, смертным, единственный смог вывести его из тьмы. Из этого противостояния появился проблеск надежды, давший ему цель — использовать свою силу для защиты семьи и жителей деревни, как и Наруто. Долг защищать Три года спустя после смерти расы Гаару назначили пятым Казикаги деревни Скрытого Песка. В возрасте всего 15 лет он стал самым молодым правителем в истории. Примерно в это время начали действовать Акацуки, опасная преступная организация. Их целью было захватить все сосуды хвостатых демонов, чтобы извлечь оттуда монстров, и Гаара, как местилище однохвостого демона, стал одной из первых целей. Дейдара, грозный член Акацуки, без устали атаковал деревню скрытого песка, заставляя свою потенциальную жертву сражаться. Желая во что бы то ни стало защитить деревню и ее жителей, Гара решил использовать свою энергию в защитных техниках. На исходе сил он был захвачен Дейдарой, но сумел защитить деревню благодаря инстинктивному чувству, которое пробудилось во время боя с Наруто. Неизбежная смерть. Узнав о том, что случилось с деревней Скрытого Песка, Кануха решила послать отряд на спасение Гаары. Акацуки начали извлечение однохвостого демона из его тела, что привело бы к его неизбежной гибели. Встретив по пути препятствия, команда, посланная Канохой, не смогла прибыть вовремя, и в результате Гаара погиб. Растерянный Наруто разрыдался над телом своего друга. Он чувствовал вину за то, что не смог спасти его, и обвинял присутствующих шиноби из деревни Скрытого Песка в том, что они виноваты в его смерти, ведь именно они заключили в нем демона. Одним из этих ниндзя был ветеран Чио. Именно она, не колеблясь, заключила Шукаку в Гааре, чтобы укрепить могущество деревни. Глубоко уязвленный, Наруто чувствовал, что это несправедливо. Когда Чио попросил его успокоиться, он порывисто ответил, что она не сможет его понять, потому что считала Гаару обычным преемником для демона. Впервые за долгое время Наруто выплакал все глаза. Чио была глубоко тронута искренностью Наруто, Тронута тем, что видела, как молодой ниндзя из Канохи оплакивает смерть ниндзя из Суны. Она знала о конфликтах и войнах между деревнями мира ниндзя. Наруто заставил ее понять, насколько неописуемой была боль того, кто был оружием вместилищем. Чувствуя ответственность за страдание и смерть Гаары, и не испытывая ничего, кроме сожаления, Чио решила пожертвовать своей жизнью в обмен на жизнь Казикаги. Чтобы искупить свою вину, она решила использовать технику воскрешения, которая убивала того, кто ее использовал. Она сказала Наруто, что ее утешает тот факт, что в этом нестабильном мире есть такие люди, как он. Наблюдая за ним, она была уверена, что будущее будет отличаться от того, что знало ее поколение, и сказала ему, что он должен стать величайшим Хокаги в истории ради блага мира ниндзя. Чио скончалась, вернув Гаару к жизни. Очнувшись, тот с удивлением увидел вокруг себя множество людей, плачущих от радости. Впервые в жизни он почувствовал настоящую любовь. После смерти Чио сестра Гаары Тамари заявила, что Наруто обладает силой изменять других. По ее словам, Чио никогда бы не пожертвовал своей жизнью ради спасения будущего деревни, если бы не встреча с Наруто. Искренность Наруто глубоко тронула Чию. Видя только ужасы, боли, предательства на протяжении своей долгой жизни, она уже ни во что не верила, и все же она была тронута молодым Узумаки тем, с какой искренностью он относился к ниндзя из вражеской деревни. Однако философия Наруто простиралась далеко за пределы территориальных границ. От презрения к признанию Гаара в сопровождении Наруто и его товарищей был радостно принят толпой. Все жители и ниндзя в деревне Суна с нетерпением ждали возвращения своего Каги, своего героя. Когда перед ним образовалась почетная очередь, Гаара решил оставить эту честь Чию, лежавшей на носилках. Прежде чем Наруто ушел вместе со своими товарищами, Гаара, улыбаясь, протянул ему руку. Тот поблагодарил его и заверил в своей дружбе. Благодаря борьбе с Наруто Гаара смог измениться. В тот момент, когда он был в полном отчаянии, Наруто спас его и стал его первым другом, самым важным человеком в его жизни. Наруто смог остаться на правильном пути в немалой степени благодаря людям, которые протянули ему руку помощи. Видя душераздирающее одиночество Гаары, чьи страдания мог понять только он один, Наруто не отверг его. С этого дня Гаара стал любить и был любимым, защищал и оберегал друзей и окружающих. Благодаря философии Наруто Узумаки, он смог использовать свою силу на благо других. Поднявшись на вершину, став Казикаги своей деревни, Гаара обрел смысл своей жизни. Он крылся в защите других, в стремлении к миру порядка и надежды. Став Казикаги, он примирился со своим прошлым. Осознав, что выбрал хаотичный путь, он признал, что прощение и любовь – ключ к свободе. Гаара простил тех, кто презирал его, и пообещал никогда больше не сражаться в одиночку. Речь всей жизни В начале Четвертой мировой войны Шиноби Гаара, несмотря на свой юный возраст, был назначен генерал-командующим армией союзных сил. Впервые в истории те самые деревни, которые воевали друг с другом, и те самые ниндзя, которые убивали друг друга в предыдущих войнах, образовали союз для борьбы с грозным врагом. Прошли годы, но неприязнь осталась. Многие ниндзя не могли принять мысль сражаться рядом с теми, кто убил их близких. И это понятно, не у всех хватает сил простить своих врагов. В данном случае простить означает смириться с прошлым, а значит смириться с несправедливостью, связанной с потерей близких на войне. Это чувство затронуло каждую деревню. В те времена кодекс ниндзя был очень строгим. Даже в самых смелых мечтах союз между всеми деревнями был бы немыслим. Почему? Потому что боль прошлого все еще не утихла. Даже со временем некоторые раны не затягивались. Они были достаточно глубоки, чтобы в них скрывались обида, ненависть, ярость, месть. Некоторые считали, что сражаться вместе с бывшими врагами — это предательство по отношению к себе и своим погибшим товарищам. Перед отправкой на фронт все ниндзя собрались перед своими командирами. Как и ожидалось, вспыхнули раздоры и ссоры. В условиях приближающейся войны как мог Альянс надеяться на победу, если ниндзя, составляющие его, не желали сражаться вместе? Неожиданно слово взял Гаара и произнес поистине историческую речь. Он указал на жадность пяти больших деревень. Жажда власти привела к трем разрушительным войнам, которые усилили круг ненависти и обиды. Гара поведал миру ниндзя, что и сам когда-то был ослеплен яростью и жаждой власти, добавив, что проклинает человечество и что его единственная мечта — свести все к нулю. В надежде примирить ниндзя, Гаара поделился историей своей дружбы с Наруто. Он рассказал им, что своим спасением обязан ниндзя из Канохи, чужаку, который пролил слезы по своему врагу и протянул ему руку помощи. Гара заставил армию Альянса понять, что соглашение возможно просто потому, что они разделяют одни и те же страдания. Если Наруто и спас Гару, то только потому, что понял его страдания как сосуда для монстра. Искренность речи Гары заставила Ниндзя осознать, что все они пострадали от рук Акацуки и что, став жертвами одних и тех же страданий, они могли сражаться вместе против общего врага, того, который угрожал всему миру. Больше не было деревень, были только ниндзя. Ссоры уступили место сплоченности. Ниндзя попросили прощения и простили друг друга, чтобы стать единым целым. По примеру, Наруто Гаара сумел объединить и мотивировать всех ниндзя, заставив их обиды исчезнуть. Любовь позже в разгар четвертой мировой войны гара встретился со своим отцом воскрешенным вражеским станом он больше не испытывал к нему неприязни гара смирился со своим прошлым и простил своих обидчиков как и наруто тронутый тем что видит как вырос его сын раса сказал ему правду мать безумно его любила Гара был потрясен, услышав эти слова. Не чувствуя ничего, кроме сожаления, Раса признал свои ошибки. Он сожалел о том, что лишил сына нормальной жизни, что лишил его матери и любви других людей. Гара разрыдался. Услышанная правда успокоила его сердце и наполнила радостью. Он поблагодарил отца за то, что тот впервые утешил его. Раса тоже заплакал и, освободившись от груза лжи, вернулся в загробный мир». Гаара – один из первых антагонистов в манге. Однако в Наруто понятие «протагонист-антагонист» – это всего лишь вопрос точки зрения. Первое впечатление от Гаары у Масаси Кисимото – мальчик, одержимый идеей разрушения. Наруто же напротив, удается прочесть в его глазах печаль и одиночество. За психологическим расстройством героя скрываются болезненное детство и сердце, в котором нет любви. Видеть, как мальчик из вражеской деревни рискует своей жизнью, чтобы спасти Гаару, было не очень приятно. Ураган одиночества, чьи черные тучи мешали появлению солнца, уступил место яркому свету — Наруто. Свету, в котором были любовь, дружба, надежда, прощение и многое другое. Поэтому Гара решил следовать пути Наруто — Он помирился с другими, что позволило ему примириться и с самим собой. Слово фанату. Как и Наруто, Гара провел детство, будучи изгоем, которого ненавидели все, включая его семью. Он показывает нам влияние общества, в котором правит страх перед джинчурики. Человек остается совершенно одиноким и нелюбимым. Татуировка на его лбу свидетельствует об отчаянном поиске любви и смысла существования, который он потерял после многочисленных покушений на его жизнь. Несмотря на это, Гаара приходит к пониманию того, что его мать всегда защищала и любила его, даже несмотря на его недостатки. Его история с Наруто также учит нас тому, что достаточно одной хорошей встречи, чтобы изменить человека и дать ему надежду. Гара видит в Наруто свой солнечный свет и вдохновение. Для нас он олицетворяет печаль, одиночество и отсутствие любви, но также и перемены, ведь он проходит путь от страшного убийцы до уважаемого Казикаги. Роджин Илу, 16 лет. Слово фанату. Гаара — главный герой произведений Кисимото, прошедший путь от основного антагониста, демона, который любит только себя и наслаждается убийствами, до протагониста, важного участника Четвертой мировой войны Шиноби и Пятого Казикаги своей деревни. После ужасающего детства, в котором его все ненавидели и хотели только отомстить, Гара сумел стать ниндзя, которого все уважают и ценят благодаря любви чувству, о котором он знал очень мало. Леа, 19 лет. Переходность. Джирая. Отношение между Джираей и Наруто – самая суть философии, заложенной в основу творчества Масаси Кисимото. На протяжении всей истории взаимосвязь между мастером и учеником была очень сильна. Два этих персонажа смогли стать настолько близкими, несомненно, потому что не скрывали свою настоящую сущность, которая часто утаивалась кодексами и заповедями ниндзя. Джирайя, хоть и был отшельником, отступал от трех запретов ниндзя — на алкоголь, на женщин и на деньги. Что касается Наруто, то он, обладая непредсказуемым характером, Обошелся без титулов по отношению к учителю, прозвав Джираю одного из самых могущественных и уважаемых нидзя, извращенным отшельником. Такая фамильярность, отражающая искренность их отношений, привела к эволюции обоих персонажей. Джирая играл роль духовного отца, указывая путь юному ученику, предостерегал от ошибок, которые не следует совершать, закладывал философские мысли, пацифистские идеи. Он считал Наруто своим внуком и делал все возможное, чтобы защитить его. Своей наивностью, мечтами, энергией и ослепительной решимостью Наруто сумел укоренить веру Джирая в него и дать ему надежду на то, что мир ниндзя изменится благодаря прощению и раскаянию. Молодость Джирай родился в деревне Каноха. Вместе с Цунады и Арачимару он был учеником Хирузена, будущего третьего Хакаги. В течение нескольких лет на горе Миабоку Джирайя обучался искусству жабьего боя. В конце обучения он выслушал пророчество великого мудреца жаб, который сообщил, что Джирайя станет извращенцем, не имеющим равных, обладающим невероятным талантом что один из его учеников станет ребенком пророчества, ответственным за великую революцию в мире ниндзя. Этот ученик принесет либо мир, либо хаос. Джирайя предстоит принять судьбоносное решение, которое так или иначе перевернет мир. Странствие. Джирайя решил отправиться в путешествие по миру в поисках ученика, который принесет мир во всем мире. В ходе своего странствия он обнаружил, что политические взгляды людей различны. Столкнувшись с реальностью, Джирая понял, как трудно будет установить мир. Благодаря полученному опыту у каждого человека рождается собственная концепция мира, свои идеи по поводу того, как стоит прекратить конфликты. По мнению некоторых, мир не может быть установлен до тех пор, пока не изменится мир ниндзя. Война – это нечто большее, чем отдельные люди – Различные идеологии, месть, жажда власти и территорий поддерживают войны. Другими словами, надежды нет. Однако, осознавая всю сложность ситуации, Джерайя не терял надежды. Он был убежден, что однажды люди смогут понять друг друга. В своем стремлении к миру Джерайя должен был вникнуть в суть конфликта. За что и за кого сражаются люди? Осознают ли они это на поле боя? Может ли быть мир без войны? как можно избежать войн. Окончание войны часто связано с большими человеческими, экономическими и материальными потерями и отражает ограниченность человеческих возможностей. Тем не менее, войны множатся и продолжаются, ведь идеологии никогда не умирают. Некоторые ниндзя знали, что когда они умрут, их место займут другие. Таков закон преемственности». Чтобы бороться с этим, Джирая решил делиться с теми, кого встречал, своими пацифистскими идеалами, своей надеждой на мир во всем мире. По его мнению, пока некоторые люди верят в возможность мира, живет и надежда, поэтому Джирая прививал эту мысль всем своим ученикам. Это была часть его жизненной философии. Ниндзя, который сражается за свою деревню или идеалы, может изменить свой стиль борьбы даже на поле боя. Если он потеряет близкого друга, то непременно захочет отомстить за него, взять правосудие в свои руки. Такая месть вызовет лишь тяжелое чувство пустоты. В Наруто Амасаси Косимото ясно дает понять «месть порождает месть». С точки зрения политики, мир ниндзя очень похож на современный. В нем царит неравенство, которое разделяет людей. Джирая понимал, что это может быть одной из причин войн и конфликтов. Он знал, что необходимо отделить людей от их принадлежности к той или иной деревне. Именно поэтому позже Джирая решит помочь трем сиротам из деревни Скрытого Дождя, которых собирался убить Рачимару, чтобы спасти от нищеты. Кровавая война. Вместе со своими товарищами Цунады и Арачимару Джирайя участвовал во Второй мировой войне Шиноби. Трио столкнулось с непобедимым Ханзо, лидером деревни Скрытого дождя. Они проиграли битву, однако сам Ханзо присвоил им звание легендарных ниндзя. Перед возвращением в Каноху Джирайя встретил трех молодых голодных и раненых сирот – Нагато, Яхико и Конан. Не в силах заставить себя бросить их на произвол судьбы, Джерайя решил обучить их искусству боя, чтобы они могли защитить себя и выжить. Он чувствовал себя ответственным за смерть родителей троих детей, убитых ниндзя, поэтому Джерайя посвятил три года обучению их всевозможным техникам, а также своей жизненной философии и идеям стремления к миру. Яхико обладал темпераментом лидера, он ненавидел бессилие и несправедливость был для Нагата примером для подражания. Яхика считал, что если мы хотим понять друг друга, мы все должны иметь одну и ту же судьбу и разделить одни и те же страдания. Но все же дитя пророчества Джерайя видел в Нагату. В течение этих трех лет Джерайя решил написать свой первый роман. Он долго не знал, с чего начать, но три его ученика послужили ему вдохновением. Джирай хотел, чтобы его роман рассказывал о герое, борющемся против ненависти, подобно ребенку, из пророчества ради обретения мира. Однажды на Яхико, Нагата и Конан напал вражеский ниндзя. Яхико стал жертвой нападения, но Нагата спас его, убив нападавшего. После этой трагедии Нагата не мог заснуть и поделился своими переживаниями с Джираей. Он понял, что, увидев раненого Яхико, потерял контроль над собой. Ярость и ненависть овладели им, и он впервые решился на убийство. Нагата сожалел об этом трагическом событии. Джирай сказал ему, что он не знает, правильно или неправильно тот поступил, но самым важным было то, что он защитил своего друга. Джерай отметил, что, когда человек ранен, он сталкивается с ненавистью, познает вину и обиду погибшего. По опыту самого Джираи нужно познать все эти чувства, чтобы оставаться добрым к окружающим. Нагата понял, что он все же хочет защищать своих друзей Яхика и Конан, даже если это принесет ему страдания. Когда Джирай почувствовал, что молодая троица способна защищать себя самостоятельно, он снова отправился в путь, надеясь, что они изменят деревню скрытого дождя, прекратив войну и установив мир». Передав им свои знания, Джрая дал трем беспомощным сиротам силы изменить ситуацию. Путь отшельника Спустя годы, отправившись от ужасов войны, Джрая принял судьбоносное решение. Он решил уйти в изгнание, подальше от политических, социальных и военных конфликтов и встать на путь отшельника, путь мудрости. Несмотря на многочисленные неудачи, которые он пережил за свою жизнь, Джирай никогда не впадал в отчаяние, потому что был убежден, что всегда есть возможность восстановить свою веру в мир. Горячо веря в возможность лучшего мира, он продолжал свой путь и путешествовал в поисках знаний, которые могли бы помочь людям. Он продолжал искать ответы на свои вопросы о существовании и сути конфликта, о вечном цикле ненависти, разъедающем Вселенную, и прежде всего о способах установления прочного мира. В то же время он продолжал тщетно искать Арачимару, покинувшего деревню. Познакомившись с необъятностью мира и его богатой природой, Джерайя продолжал писать книги, транслируя в них свои философские мысли. Наруто – герой романа Во время посещения Канохи Джерайя показал последний роман своему ученику Минату, который в то время был Хакаги деревни. Героя этого романа звали Наруто, но он был вдохновлен Нагато, одним из учеников Джираи из деревни Скрытого Дождя. История была о Наруто, ребенке пророчества, спасителе мира. Вдохновившись историей этого персонажа, созданного Джираи, Минато и его беременная жена Кушина решили назвать своего будущего ребенка Наруто, веря, что он станет спасителем мира. Каждому своя мудрость. Когда Наруто не смог удержать Саски в деревне, Джирайя узнал в нем себя. Когда-то ему самому не удалось вытащить из тьмы своего друга Арачимару. Джирая разговаривал с Наруто, когда тот лежал на больничной койке после боя с Саски. Зная, что Саски присоединился к Арачимару по собственной воле, Джирая попросил у Наруто прощения. Он понимал, что раз Саски похож на Арачимару, он не вернется назад, несмотря ни на что». Джирайи понадобилось несколько лет, чтобы понять, как наивно было думать, что он сможет вернуть Рачимару домой после его дезертирства. Он объяснил Наруто, что, пытаясь привести Саски в чувство, тот обманывает себя. Довольно парадоксальное заявление для того, кто так сильно верил в возможность заключения мира». За этими словами скрывалось желание избавить Наруто от мучительного чувства собственного бессилия, провала и сожаления. Джирайя был добр к Наруто и мудро посоветовал ему забыть Саски. Согласно философии Джирайи, хорошим ниндзя делают не только сила и техника. В первую очередь, ниндзя должен действовать осмотрительно. Джирая объяснил Наруто, что если он хочет стать сильным ниндзя, то должен стать более дальновидным и мудрым. Другими словами, он не должен настойчиво вытаскивать других из тьмы, особенно если они попали в нее по собственной воле. Герой знал, что его противостояние Сарачимару не имеет конца, но решение этой проблемы он нашел в том, чтобы принять выбор другого человека, даже если это путь хаоса. Подобный образ мышления, рожденный из собственного опыта Джираи, доказывал, что он еще не нашел ответа на свой вопрос о вечном мире – Он доверит эти поиски Наруто. Джирай всегда отстаивал право на надежду, однако его опыт и неудачи мешали этому. Со временем он понял, что зло мира слишком обширно, даже бесконечно. Несмотря на наивную мечту обрести покой, Джирай не мог игнорировать свое предчувствие будущего. Если его мудрость характеризовалась тем, что он умыслил и действовал проницательно-разумно, то для Наруто были характерны безрассудство, мечтательность, спонтанность, сострадание и оптимизм. Для Джирайи стать Хакаги означало стать мудрым, но для Наруто было немыслимо заслужить титул Хакаги, бросив своих друзей на произвол судьбы. Джирайя попросил Наруто выбрать путь мудрости, смирившись с тем, что ему не удастся спасти друга – Однако Наруто решил, что его мудрость заключается в том, чтобы признать неудачу своих попыток спасти его. В ответ на безрассудство Наруто Джирайя как-то раз сказал ему, что для дураков жизнь тяжела. На это подросток ответил «Если это и есть мудрость, я останусь идиотом до конца своих дней. Я помогу Саске, моему другу». Эти слова возродили надежду в глубине души Джираи, надежду верить, никогда не сдаваться, независимо от обстоятельств. Всего за один короткий разговор Наруто сумел бросить вызов мудрости Джираи. Безрассудство и решительность мальчика позволили его учителю снова поверить в существование ребенка из пророчества. С этого момента он знал, что сможет продолжить свои поиски способа достижения мира и на этот раз, вероятно, найдет его – С тех пор Джирая стал верить в Наруто даже больше, чем в сам мир. Печальное воссоединение Спустя годы Джирайя вернулся в деревню Скрытого Дождя, чтобы установить личность лидера Акацуки. На него быстро напала Конан, его бывшая ученица, спросив, не жалеет ли он о том, что не послушал Арчимару. Не будем забывать, что до того, как Джирайя взял на себя заботу о трех сиротах, Рачимару хотел убить их. Однако ниндзя сделал выбор в пользу спасения этих невинных детей. Увидев, что стало с Конан, Джирайя не смог скрыть своей печали и разочарования. Для него ничто не могло оправдать такую перемену в ее сердце. Джирайя ответил Конан, что действия Акацуки были преступными. «Это плод наших размышлений». Ответил на это внезапно появившийся Нагато, управляет телом мертвеца. Нагато рассказал своему бывшему учителю, какие злоключения им пришлось пережить, и заявил, что преимущество страданий заключается в том, что они заставляют человека взрослеть, благодаря опыту ребенок, переживший ужасные страдания, становится значительно более зрелым. Так было и с Нагато. После потери Яхика, своего друга и примера для подражания, он начал задаваться вопросами о жизни и смерти, войне и мире, рассуждать о многих других философских понятиях. Перед своим учителем Нагата предстал в образе Бога, который смог отрешиться от своего человеческого состояния, погрузившись в бесконечные страдания, чтобы положить конец войне. Его цель – собрать всех демонов и объединить их в мощнейшее оружие, которое будет способно уничтожить целую страну за долю секунды. Только с ним, по его мнению, можно остановить войну. Чтобы насильно принудить человечество к миру, Нагата решил взорвать и уничтожить все вокруг. Пусть все на своем опыте узнают о пережитых им страданиях». Ошеломленный тем, каким стал Нагата, Джирайя заявил, что это только усилит и продлит конфликты. Чтобы остановить войны, Нагата решил распространить террор. Уничтожив часть человечества, он планировал травмировать оставшихся в живых, чтобы искоренить всякое желание разжигать новые конфликты и порождать напряженность. Ответом Нагата на хаос был хаос. Для него эти навязанные страдания были бы достаточным сдерживающим фактором для сохранения мира. Бредя о своих идеях, Нагата провозгласил себя богом-миротворцем. Джирайя вспомнил о пророчестве и понял, что все пошло не по тому пути. Если ребенком из пророчества действительно был Нагата, то он выбрал путь разрушения. Таким образом, Джирайя предстояло сделать трудный, но очень важный выбор. Вести человечество к миру или же к хаосу. Отбросив свои чувства к прежнему Нагату, Джирайя решил убить своего ученика, чтобы защитить мир. Началась эпическая битва «Учитель против ученика, разум против мести». Джирай столкнулся с невиданным ранее, ему пришлось сражаться сразу с шестью противниками, называемых Пейном, которые контролировались Нагато. Об этом отшельник узнает только в конце боя. Несмотря на имеющуюся силу, Джирае все же было очень трудно противостоять шести телам, контролируемым Нагату. Он сказал своему бывшему ученику, что предпочел бы, чтобы тот преодолел свои собственные страдания, вместо того, чтобы навязывать их другим. Для Джирая, путь, выбранный Нагато, противоречил желанию сделать мир лучше. Когда он обнаружил, что Нагато не присутствует на поле боя, а лишь управляет шестью телами на расстоянии, бывший ученик сдавил горло своего учителя, чтобы тот не мог говорить. Почетная смерть Для Шиноби важно не столько то, как ты живешь, сколько то, как ты умираешь. И именно потому, что он совершил перед смертью, его будут судить. Находясь на пороге смерти, Джирайя задумался о своей жизни. Он понял, что это была лишь череда неудач. Его постоянно отвергала Цунаде, он был не способен спасти своего друга Арчимару и бессилен перед смертью своего учителя Хирузена и ученика Минато. Джерайя придавал большое значение развязке своих историй. Именно в конце вы понимаете, чего достиг главный герой. Добился ли он успеха или же потерпел неудачу? Всю свою жизнь Джерайя использовал неудачи как необходимую силу для обучения, мудрости и развития. Он сожалел, что не умер, совершив подвиги, которые могли бы свести на нет его ошибки. Джерайя всем сердцем желал принести процветание миру и другим людям — он потерял всякую надежду на лучший мир и приготовился умереть. Но на последнем дыхании он подумал о Наруто и нашел в себе силы встать для последнего действия — смерти. Даже со горлом за мгновение до того, как расстаться с жизнью, Джирайя сумел найти в себе силы оставить зашифрованное послание на спине жабы Фукасаку. Послание раскрывало правду о личности шести тел Пейна и Нагату. Эта информация была крайне важна и необходима для того, чтобы победить его. После этого Нагато направил шесть тел на бывшего учителя для того, чтобы покончить с Джираей. Оказавшись на дне океана, герой посвятил последние мысли своему крестнику Наруту. Он понял, как много завещал молодому Узумаки. Джирайя был убежден, что Наруто похож на героя его романа — Прежде чем испустить последний вздох, Джерая дал название оставшейся части истории в своем романе «История Наруто Узумаки». Познать горе. Позже, когда Наруто вернулся с миссии, ему сообщили, что его учитель умер. Потрясенный, он отказывался в это поверить и замкнулся в себе. Но чем больше проходило времени, тем сильнее это неверие превращалось в огромное чувство пустоты. Впервые в жизни Наруто прошел через горе. Ему была знакома боль утраты, ведь он не смог уговорить Саске остаться в деревне. Но в этот раз все было по-другому. Наруто столкнулся с болью от потери кого-то навсегда, той болью, что потопила Нагата и многих других, болью, порождавшей жажду мести, которая делала неуравновешенным и иногда заставляла совершать неправильный выбор. Охваченный глубокой печалью, Наруто с утра до вечера потерянно бродил по улицам деревни. Малейший предмет напоминал ему о тех временах, которые он провел со своим учителем. Он не был готов к такому эмоциональному потрясению. Его молчаливость показывала степень его горя. Однажды ночью, когда Наруто, сидя в одиночестве на скамейке, оплакивал смерть Джираи, его бывший учитель Ирука пришел поддержать мальчика. Наруто рассказал Ируке, что хотел бы, чтобы Джирайя по-прежнему присматривал за ним, хотел бы, чтобы тот стал Хакаге. Наруто чувствовал вину из-за того, что показал учителю только свою плохую сторону. В ответ на это Ирука поддержал Наруто и рассказал ему, что Джирайя очень им гордился. Он считал его своим внуком и был уверен, что из него получится отличный Хокаги. Ирука добавил, что Джирайя всегда присматривал за ним, даже находясь вдали, и что ему не понравилось бы видеть ученика таким подавленным. Наруто снова улыбнулся и почувствовал гордость за то, что учился у легендарного ниндзя. Он поблагодарил Ируку за его слова и поддержку. Несмотря на это подбадривание, смириться с горем было нелегко. Но Шикамару, друг детства Наруто, тоже помог пережить этот период. Если Ирука и Шикамару взяли на себя смелость помочь Наруто справиться с горем, то только потому, что они тоже пережили боль от потери любимого человека. Они понимали Наруто. Шикамару поделился с Наруто своим опытом, рассказав ему, что он тоже потерял своего учителя и посоветовал не зацикливаться на этой трагедии. «Прошлое неизменно, но настоящее и будущее — вот что находится в наших руках». Шикомару напомнил Наруто о наследии, которое оставили им их мастера, и объяснил, что время идет, и однажды они станут одними из тех, кто, в свою очередь, тоже передаст это наследие своим ученикам. Шикомару рассказал Наруто о своей скорби, и герой понял, что если он хочет вырасти, то не должен останавливаться на этом чувстве так долго. Если он хочет однажды превзойти своего учителя и всех Хокаги, Он должен двигаться вперед и твердо смотреть прямо перед собой. Смерть Джирайи причинила Наруто огромную боль, потому что, помимо учителя, он обрел в нем духовного отца, пример для подражания и защитника. С помощью друзей он смог обратить горе в силу, которая была необходима, чтобы победить Нагату и защитить мир от хаоса. Она стала жизненно важной для поиска ответа на его вопросы – о восстановлении мира. Слово фанату. Нджирайя был персонажем, который не знал границы шел до самого конца, веря в свои убеждения как ниндзя. Он был способен поставить свои личные желания на второе место, чтобы служить деревне, Канохе. Для меня он был одной из тех фигур, олицетворяющих отца, в котором так нуждался росший Наруто. Несмотря на расхождение во взглядах на то, как должен вести себя ниндзя, Наруто предпочел упрямствовать и спасти Саске, а не отказаться от идеи вернуть его в Каноху. Он никогда не подводил Наруто в его ученичестве. Он также не пытался заставить его измениться, только помогал расти. Джирая был одним из светочей, направлявших Наруто к таким ценностям, как верность и дружба. В каком-то смысле и Какаши, и Джирайя сделали все возможное, чтобы передать Наруто то, чему, вероятно, его хотел научить Минато. Благодаря этому мы можем предположить, почему он выбрал имя Наруто для сына и попросил Джирайю стать крестным отцом мальчика. На протяжении всей манги «Извращенная сторона», приписываемая легендарному ниндзя, добавляет нотку юмора и приземленности этому персонажу, чья сила — уважается во всем мире ниндзя. Он остается очень сильным героем, прочно укоренившимся в окружении Наруто. Казательством этого является то, что когда он умер, его дух пришел, чтобы убедиться, что Наруто сможет продолжить свой путь ниндзя и, следовательно, вырасти без него. Для меня это был один из самых трогательных моментов во всем произведении. Мари, 25 лет. Слово фанату. Джирайя – ключевой персонаж манги, который заставил меня смеяться и провести за просмотром аниме «Много счастливых минут». Его смерть была для меня более чем душераздирающей. Она заставила меня плакать на протяжении нескольких эпизодов. Этот герой очень хорошо прописан. У Джирайи была очень сложная жизнь, но когда он умирал, у него все же остались сожаления». Например, что он не смог вернуть своего друга Арачимару, спасти своего учителя Хирузена и ученика Минато, или, наконец, жениться на Цунаде, которую любил. Для меня Джирая один из лучших персонажей из-за своего писательского мастерства и глубокой связи с Наруто. Габен, 15 лет Война и мир, Нагато. Детство Нагата вырос в Аме, деревне из скрытого дождя, где не прекращались ливни. Они были настолько сильны, что заглушали страдания жителей. Расположенная между тремя большими деревнями Аме всегда была в центре конфликтов. Из-за этого Нагата провел свое детство в месте, которое было разрознено войнами между великими державами и становилось для них полем боя. Конфликты приводили к нестабильности в правительстве – заставляя жителей бежать из родных мест. Однажды во время войны между Амой и Канохой Нагата стал свидетелем смерти своих родителей. Их убили ниндзя-канохи, сочтя их воинами из деревни Скрытого Дождя, а не мирными жителями. Так Нагата остался сиротой. Он остался один в полной растерянности перед лицом смерти. Каждый день был борьбой, борьбой за выживание. «Зачем продолжать жить, если ты всего лишился?» Как встать на ноги после того, как на твоих глазах убили родителей? Нагата был слишком мал, чтобы задавать себе подобные вопросы. Возможно, у него даже не было сил. Все, что он хотел сделать — удовлетворить свои основные потребности, утолить голод и жажду. В поисках еды Нагата бродил по мокрым улицам своей деревни, на которых кровь смешивалась с дождем. «Выживая вместе» Однажды, потеряв сознание, он был разбужен девочкой Конан, протягивающей ему кусок хлеба. Он быстро поел и в конце концов последовал за ней. После этого Нагата встретил Яхико и узнал, что Яхико и Конан были такими же сиротами войны, как и он. Юная троица стала держаться вместе, они и нашли в себе силы оставаться в живых, несмотря на ужасную бедность и голод. Еще не найдя своего собственного видения жизни, Нагата восхищался Яхико и его амбициями. Последний обладал темпераментом лидера и сожалел о бессилии взрослых жителей деревни Амы. Боль от потери родителей и чувство беспомощности перед лицом войны породили его амбиции и планы. Яхико хотел мира. Однако он также хотел, чтобы все люди испытали одинаковые страдания – Так они могли бы лучше понять друг друга и остановить бесконечный цикл войны. Несмотря на свой юный возраст, Яхико знал, что ребенок не сможет остановить бесконечные конфликты. Однажды юная троица последовала за тремя легендарными ниндзя-конохи канохи Джирайей, Арачимару и Цунаде. По дороге Арачимару хотел убить их, но Джирайя решил взять детей под свою опеку. Нагата не хотел этого. Он видел, как его родителей убили ниндзя с такой же повязкой на голове. Как он мог доверять ниндзя из Канохи? Даже если Джирайя не виноват в случившейся войне, он ее участник. Мудрый Шиноби решил передать свои знания этим трем сиротам, видя в таком жести некую компенсацию ущерба, нанесенного им войной. Обучение Джирайя посвятил три года жизни тому, чтобы привить сиротам свою философию и обучить техникам для защиты и выживания. Однажды Нагата убил ниндзя, который пытался атаковать Яхико. Увидев, что его друг в опасности, он открыл в себе чувство гнева, вызвавшее желание отомстить. Придя в себя, Нагата испытал мучительное чувство вины. Он глубоко сожалел о содеянном, как будто опустился до уровня тех, кто ведет войну. В глубине души Нагата понимал, что на короткий миг принял участие в войне, чтобы защитить дорогого человека. Он осознал, что у некоторых ниндзя, подобных Джирае не было другого выбора. Учитель объяснил ему, что, познав разные чувства, можно остаться добрым к окружающим, ведь человек, который знает о страданиях других, может понять их и помочь им преодолеть боль. Эта философия была близка Яхико, потому Нагата решил защитить Яхико и Конан, рискуя своей жизнью. Он нашел причину жить, он гордо шел рядом с Яхико, защищая его идеалы. После трех лет обучения Джирая решил, что троица способна действовать самостоятельно. Яхико, Нагата и Конан изучили ниндзюцу и унаследовали философию своего учителя. Джирайя дал им силу изменить свою жизнь. ЗАРОЖДЕНИЕ АКАЦУКИ Через некоторое время после ухода Джараи Конан, Нагата и Яхико создали группу, действующую во имя добра. Трио защищало менее удачливых людей от мародеров и воров. Их целью было отгородиться от преступников и существовать так до тех пор, пока не станет возможным вести диалог, объединить людей с помощью слов, а не силы. Однажды троица встретила человека в маске по имени Обито. Он предложил им построить вселенную победителей мира и любви, мир-мечту, полностью противоположный тому, с которым они столкнулись. Подозрительный Яхико опасался, что им манипулируют, и отказался от предложения Обито, считая такой мир невозможным. Он открыл Обито свое намерение разделить собственные страдания с остальными, но не ради мести, а для установления взаимопонимания. Обито посчитал этот идеал нелепым. Яхика снова отправился в путь вместе с Нагатой и Конан, однако Нагата отнесся к словам Обита с доверием. Группа быстро собрала вокруг других ниндзя, которые хотели мира, Вамы. Некоторые из новобранцев дезертировали из войска Ханзо, лидера деревни. Новые члены группы были измотаны войной. Яхика, Нагата и Конан придумали название для своей группы «Акацуки», что значило «рассвет». Акацуки действовали без насилия, в этом была их суть, их философия. Постепенно группа приобрела положительную репутацию. Идеалы мирной революции Акацуки распространились по всей деревне скрытого дождя. Как лидер Яхико видел в Нагатом мост к миру. Он обладал особой силой, Рениганом, что делало его самым могущественным из учеников. Яхико хотел стать столпом, поддерживающим этот мост. Поначалу Ханзо был в восторге, услышав о доблести Акацуки. Однако лидер разведки Канохи Данзо манипулировал его мнением. Он солгал о действиях Акацуки и обвинил группу в злоупотреблении своей властью. Почувствовав угрозу своему положению, Ханзо организовал встречу с Яхико, якобы для создания союза. Он заявил, что Акацуки могут урегулировать мирные отношения с другими деревнями, Для Яхико и его товарищей это предложение было кстати. Все их усилия могли бы принести им признание. Нагата сказал Яхико, что они достигли этого без использования его силы. Однако предложение было ложью и манипуляцией. Ханза предала Кацуки и захватил Конон. В обмен на жизнь Конон он приказал Нагата убить Яхико. Конон же кричал Нагата, чтобы он не слушал его. Она хотела пожертвовать собой, чтобы Яхико и Нагато могли продолжить нести свою философию мира. Яхико попросил Нагато убить его. Дрожа в нерешительности, Нагато с трудом достал свой кунай. Решение было слишком трудным, слишком тяжелым. И вдруг Яхико покончил с собой кунаем Нагато. Умирая с улыбкой на лице, он сказал Нагато, что тот обязательно спасет мир» тело Яхико тяжело упало. Нагато потерял дар речи. Беспомощный, ошеломленный, он снова познал боль от потери любимого человека. Когда Хансу приказал своему отряду убить Нагату, последний потерял контроль и использовал свою титаническую силу, чтобы спасти Конан. Он пришел в ярость, мстя за смерть своего друга. Путь мести Нагата очень страдал из-за смерти Яхико, ведь он потерял пример для подражания и собственный ориентир. Он сомневался во всех своих усилиях, стоило ли оно того, можно ли искоренить конфликты или они действительно бесконечны. Постепенно Нагата понял, что реальность неизменна. Боль, которую он испытал после смерти Яхико, заставила его задуматься о мире, войне, любви и ненависти. Для Нагата эти понятия были неразрывно связаны. Желать мира не значит терпеть войну. Привязаться к кому-то значит подвергнуться риску страданий из-за его ухода, его отсутствия в твоей жизни. Если кто-то другой отнимает у нас любимого человека, мы чувствуем обиду, печаль и несправедливость. Затем возникает чувство ненависти. Ненависти, которая вызывает желание возмездия. Почему только я должен страдать? Как я могу освободиться от своей боли? Нагата не хотел мириться с мыслью, что время лечит любые раны. Для него время не было решением всех проблем. Принять горе и не реагировать на него было равносильно предательству идеалов Яхико, равносильно отказу от его целей и усилий. Нагата и его товарищи одерживали победы без всякого желания награды. Они делали это ради своего идеала. Несмотря на этот болезненный период, Нагата не отказался от мечты, которую передал ему Яхико, мечты о мире, в котором будет царить справедливость и не будет войн, где люди смогут понимать друг друга, разделяя одни и те же страдания. В этот период перед ним вновь появился Обиту. Он сказал Нагата, что его реальность не является способом достижения мира во всем мире. Нагато понял, что стремление к миру ведет к войне, что защита любимых приводит к ненависти, и что в этой реальности мир не может быть достигнут естественным образом. Нагато и Конан присоединились к лагерю Обито и превратили Акацуки в группу наемников. Обито сделал Нагато лидером этой новой группировки, но сам он правил за кулисами. Главной его целью было захватить хвостатых демонов, чтобы господствовать над всеми государствами Шиноби и установить прочный мир. Обито нужны были эти демоны, чтобы погрузить мир в свою иллюзию, в свои грезы, в которых никто не будет страдать от реальности и все будут счастливы. Что касается Нагата, то, несмотря на указания Обито, он хотел создать разрушительную технику, способную уничтожить целую деревню. Он хотел убивать, но оставлять выживших, чтобы они, парализованные, больше никогда не пытались ничего делать. Нагата объяснил все это своему мастеру Джираи. Разрушение и устрашение стали его оружием. Нагата стал настолько сильным, что ему удалось убить Джираю, одного из самых могущественных ниндзя в истории. Убивая своего учителя, Нагата наверняка думал, что уничтожает его пацифистские идеалы, в которые тот искренне верил. Беспристрастно убив Джираю, Нагата подвел черту под прошлым. Он изменил свое представление о мире. Он стал Пейном, богом этого мира, мстительным и разрушительным. Его целью по-прежнему было навязать мир, но с помощью насилия. Постепенно Акацуки захватили почти всех хвостатых демонов. Пришло время отправиться в Каноху, чтобы схватить Наруто и забрать Кьюби. Обита послал Нагату, но тот увидел в этом прекрасную возможность отомстить за смерть своих родителей, убитых ниндзя деревни скрытого листа. В глубине души Нагата не мог забыть свое прошлое, ведь именно из-за него он и погрузился в разрушение. Упорные тренировки. Через некоторое время после смерти Джираи Наруто стал обучаться у Фукасаку, мастера жабы, который научил Джираю всему, что знал сам. Срочность ситуации заставила Наруто стать сильнее, чтобы защитить себя, ведь он был главной целью Акацуки. Он тренировался на горе Мёбоку, недоступной для людей, поэтому он был в безопасности, так как его добровольно спрятала Каноха. Во время обучения Фукусаку заставлял Наруто читать первую книгу Джирайи, ту самую, героя которой, вдохновленного Нагата, звали Наруто. Так Наруто питался мыслями своего учителя — Он осознал все, что Джирайя передал ему. Время мести. Контролируя шесть тел Пейна, Нагата атаковал Коноху вместе с Кононом. Произошло несколько взрывов, разрушивших часть деревни. Выход Нагата был намеренно разрушительным. Он хотел посеять ужас, причинить людям страдания. Нагата и Конон искали информацию о Наруто и убивали всех, кого допрашивали. Угроз и силы было недостаточно, Нагата столкнулся с отпором сплоченной деревни. Жители и ниндзя защищали Наруто, не раскрывая ничего из того, что знали. Не было и речи о предательстве товарища, теперь ценность Наруто была признана его братьями по оружию. Многие ниндзя, гордые тем, что защищали Наруто и деревню, были убиты. Нагата представил себя Цунадой Пятой Хакаги как бога, пришедшего восстановить порядок. Захватив большинство хвостатых демонов, Акацуки нарушили баланс сил между деревнями. Навязывая свои идеалы и свою власть окружающим, Нагата хотел стать арбитром в конфликтах, хозяином мира Шиноби. Используя технику, которая позволяла ему заглядывать в воспоминания человека, Нагата узнал, что Наруто нет в Канохе. Он приготовился использовать оружие поражения, о котором рассказывал Джираи, оружие, способное уничтожить целую деревню. Нагата предупредил жителей деревни, что им не избежать страданий, которые, по его мнению, необходимы для того, чтобы они поняли слово «мир». Увидев Нагата в таком состоянии, Конан встревожилась. Он потерял контроль над собой и собирался применить технику, опасную для его собственной жизни. Нагата отчаянно жаждал мести, крови, страданий. Он не забыл о прошлом и собирался отомстить миру ниндзя и конохи, виновной в смерти его родителей». Но в первую очередь Нагата по-прежнему не смирился со смертью Яхико. Именно с помощью его тела он собирался уничтожить Каноху. Сила Нагата заключалась в контроле над шестью умершими, главным из которых было тело Яхико. Контролировать тело последнего и говорить через него было для Нагата все равно, что поддерживать в нем жизнь. И вот Нагата применил свою разрушительную технику. Гигантский свет ослепил жителей деревни — Они были ошеломлены, увидев что-то почти божественное, что-то из другого мира. Внезапно раздался огромный взрыв, который разрушил всю деревню. Свет представлял собой божественную силу Нагато. Взрыв и звук олицетворяли наказание, месть, страдания, посланные им. Это была его справедливость. Как самый опытный врач-ниндзя, Цунады почти пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти как можно больше жителей деревни и ниндзя. Перед лицом этой трагедии израненная Сакура в слезах с отчаянием звала Наруто, в то время как деревня была разрушена и многие люди погибли. Некоторые из высших членов деревни хотели, чтобы он остался на горе Мёбоку, чтобы защитить его, но также прежде всего, чтобы убедиться, что Акацуки не захватят Кьюби. Другие, в том числе и Сакура, хотели, чтобы Наруто вернулся в коноху, ведь с ним не было ничего невозможного. Наруто олицетворял собой надежду. Он никогда не сдавался, несмотря ни на какие трудности. Он смог передать эту силу в сердца людей, силу верить в других, силу подниматься и идти дальше. Но, конечно же, в первую очередь это желание, чтобы Наруто был рядом, было отражением искреннего доверия. Мнение людей о мальчике изменилось. Легендарный выход Узнав о том, что происходит с его деревней, Наруто совершил эпичное появление в Канохи в сопровождении трех гигантских жаб, а также Фукасаку и Шимы, двух жаб, которые помогали Джираи сражаться с Нагато. Наруто оказался в огромном кратере лицом к лицу с шестью телами Пейна. Между ними и Наруто стоял цунады. Будучи внучкой Хаширамы, одного из основателей мира Ниндзя, Она не принимала того, что Акацуки должны уничтожить работу и мечты ее предков. Наруто одним ударом сразил одно из шести тел и попросил Цунада укрыться. Благодаря тренировкам на горе Амебоку, Наруто обрел новые способности, позволяющие ему чувствовать присутствие людей. Однако теперь он больше не мог ощущать присутствие своего учителя Какаши. Он спросил Цунаде, не ушел ли Какаши на задание. Ему ответила леденящая душу тишина. Наруто понял, что какаши больше нет среди живых. Несмотря ни на что, он отбросил печали, полностью сосредоточился на предстоящем поединке. Это был самый важный бой в его жизни, и его решимость была на пике. Общий наставник. Нагата встревожил Наруто, рассказав ему о том, что у них был один и тот же учитель, и о мире, которого так желал Джирайя. Наруто ответил, что мир не может существовать, если идти по пути разрушения. Нагато же был убежден, что смерть Наруто может привести к миру. Во время схватки Нагато убил Фукасаку и сумел обездвижить Наруто, повалив его на землю. Руки Наруто были сцеплены вместе и пронзены металлическим прутом. То же самое сделали и с его жизненно важными точками. Наруто спросил Нагату о его личных намерениях. Тот объяснил, что его цель — сделать то, чего не смог добиться их учитель Джирая, установить мир и справедливость. Нагата, в свою очередь, спросил Наруто, какова его цель. Разозлившись, Наруто ответил, что собирается сокрушить его, и это будет первым шагом к миру. Нагата упрекнул Наруто в том, что его волнует только его точка зрения, сказав, что именно его народ уничтожил его семью, деревню и друзей — Нагата был обижен тем, что Наруто утверждает, будто может говорить о мире и справедливости. Удивленный Наруто потребовал дополнительных объяснений. Нагата рассказал ему, что Каноха развязала войну между большими деревнями ради собственной выгоды, чтобы процветать и обогащаться. Он добавил, что его деревня стала игровой площадкой для великих держав, и даже когда они были удовлетворены, его деревня продолжала страдать. Наруто опустил взгляд, ему было больно слышать эти слова. Нагата сказал ему, что они в чем-то похожи, ведь оба борются за мир, которого так жаждал их учитель. Нагата заявил, что справедливость, которую он навязал Конохе, была такой же, как и та, которую Наруто пытался навязать ему. В тот момент целью Нагата была поимка Наруто. Однако он позволил увлечь себя философской дискуссией о страданиях, ненависти, справедливости и мире. Нагата хотел навязать свои идеалы, но был открыт для того, чтобы узнать, что дорого для Наруто. Поделившись с ним своей историей, Нагата хотел психологически уничтожить его. У них был один и тот же учитель, они пережили одни и те же страдания. И все же они оба боролись за свою справедливость и свои представления о мире. В конце концов, справедливость, о которой говорил Нагата, была всего лишь риторикой. За словом «справедливость» для него скрывалась жажда мести, желание отомстить, которая порождает одну месть за другой, создавая бесконечный круг ненависти. По мнению Нагата, этот круг ненависти препятствует взаимопониманию. Прошлое и опыт людей приводят к разному восприятию. Именно по этой причине Нагата хотел навязать мир через разрушение. За много лет до этого Джирайя объяснил Наруто свое желание добиться мира. Он знал, что сердца всех шиноби пропитаны ненавистью, но в глубине души у него все еще оставалась надежда. Джирайя был убежден, что однажды люди смогут понять друг друга. Он сказал юному Наруто, что если он не сможет найти ответ, то доверит поиски ему. В то время Наруто был слишком мал, чтобы понять глубокий смысл слов своего учителя, но спустя годы, когда он встретил Нагато, он все понял. Любопытствуя, Нагато захотел услышать ответ Наруто. Если он тоже хотел мира, то как он собирался его достичь? Что он собирался делать с ненавистью? Нагата напомнил ему слова Джираи. Наруто был опечален, даже обескуражен сложностью мира и общества. Нагата объяснил, что для того, чтобы разрушить этот круг ненависти, ему нужны все хвостатые демоны. С их помощью он сможет создать оружие, способное стереть с лица земли целую страну, страшное оружие, которое насильно направит Шиноби к миру. Чувствуя, что земля в опасности, Наруто сказал ему, что это не мир. Однако он не знал, как его достичь. Нагата оправдал свои действия. По его словам, угроза была ключевым фактором. Однако он понимал, что даже с угрозами мир не может длиться вечно. Через несколько десятилетий страдания людей уменьшатся, их страх со временем исчезнет. Почему это произойдет? Потому что время помогает преодолеть страхи и травмы, оно может быть чудесным лекарством. Мы проходим через многое. Одни теряют свою жизнь, другие обретают ее. Даже если памяти передачи информации сохраняются, поколения сменяют друг друга. И вот войны и конфликты по закону природы вновь вспыхивают между людьми, которые никогда не переживали ужасов своих предков. Ненависть и страдания появляются снова и снова. Одни будут сражаться за свои личные интересы, другие за идеологию. Великие державы будут использовать малые в своих интересах. Мир никогда не будет стабильным. Для Нагата он мог быть только временным. Он был уверен, что его мир не так странен, как мир Наруто. По его мнению, надежда на мир, в котором люди будут жить в гармонии, была иллюзорной. Перед боем Наруто был полон решимости. Он настроился победить человека, убившего его учителя, без пощады. Но он не мог представить, что столкнется с противником, который открыт для дискуссии. Обычно именно Наруто начинал дискуссию, На этот раз у него не было конкретных решений для проблемы, поставленной его противником. Наруто не мог отрицать его слов. Даже если действия Акацуки были непонятны, он осознавал, что его противник действует не без причины. Чувствуя уязвимость Наруто, Нагата попросил его сложить с себя полномочия, так как его смерть станет первым шагом к миру. Он пришел, чтобы захватить Кьюби, а для сосуда потеря демона означала потерю жизни но когда Наруто находился на пределе своих физических и психологических возможностей ему на помощь пришли его друзья фума недавно ставшая в Фукасаку, фугасаку напомнила ему что джирая и ее муж поставили на него все прежде всего они верили в наруто спасителя мира раздосадованный нагато приготовился унести наруто за собой сила любви внезапно на поле боя появилась хината Наруто приказал ей бежать, так как ей грозила смертельная опасность, но она отказалась. Хината объяснила ему, что пришла по собственной воле, послушав свое сердце. Она напомнила ему, что в детстве он всегда спасал ее, но на этот раз она отдаст свою жизнь, чтобы спасти его. Благодаря ему Хината, ранее отвергнутая кланом из-за своей хрупкости, смогла измениться. Наблюдая за развитием Наруто, она смогла полюбить и принять себя. Хината набралась смелости и призналась ему в том, в чем никогда не осмеливалась признаться. Она излила свои чувства и сказала, что улыбка Наруто спасла ее. Хината была готова отдать свою жизнь ради любви. Окровавленная Хината, хромая и плача, шла к Наруто. На пределе сил она попыталась вырвать прутья, пригвоздившие Наруто к земле. Нагата не понимал упрямства Хинаты в попытках помочь Наруто, ведь как только она явилась на поле боя, она была обречена. С улыбкой на губах Хината произнесла культовую фразу Наруто, сказав, что никогда не откажется от своего слова. Нагата с силой повалил ее на землю и пронзил одним из своих прутьев. Он намеренно показал Наруто те ужасы, которые сам пережил в детстве. На его глазах ниндзя-конохи подло убили его родителей. Нагата заставил Наруто страдать. Он заявил, что любовь порождает жертвы, которые порождают ненависть, и что все это путь, который ведет прямиком к страданиям. Нагата заставил Наруто познать чувство ненависти, страдания, о существовании которого он не знал, страдания от потери любимых. Потерянный в ненависти. Шокированный и потрясенный. Наруто потерял контроль над собой и постепенно стал превращаться в своего демона Хьюби. За короткий промежуток времени он потерял своего учителя и духовного отца Джираю. Затем, вернувшись в Каноху, он увидел разрушенную родную деревню и узнал о гибели многих ее жителей, включая своего учителя Какаши. Столкнувшись с тем, что Нагата только что сделал с Хинатой, он позволил своему гневу управлять им — Боль от потери была слишком велика. Наруто ненавидел Нагата и был охвачен желанием отомстить. Он был потерян, не находил конкретного решения, которое он мог бы предложить в противовес ненависти Нагата для достижения мира. Эти проблемы были выше его сил. Кьюби обратился к Наруто в его сознании и мысленно сказал дать ему волю, чтобы освободиться от своих мучений тонущий среди множества эмоций, одолевавших его сердце, на пределе душевных сил Наруто позволил Кьюби взять контроль. Он потерял надежду. Боль и ненависть направляли его к желанию разрушения. И в тот момент, когда он уже собирался полностью освободить своего демона, в сознании Наруто появился Минато и остановил его. Отцовская любовь Минато представился Наруто как его отец. Перед смертью он использовал особую технику, которая позволит ему вмешаться в тот момент, когда Наруто захочет полностью освободить Кьюби. Наруто понял, что его отец, тот самый ниндзя, которого он больше всего уважал, легендарный четвертый Хокаги. Впервые в жизни он получил поддержку и любовь родителя. Все, в чем он когда-либо нуждался, все, чего ему не хватало. Минато успокаивал сына, объясняя ему, что на самом деле виноват не Нагато, а система, которая его создала. Минато помог ему понять, что Нагато не обязательно был неправ, и осознать, что система ниндзя действительно должна измениться. На поле боя каждый ниндзя сталкивается с ненавистью, поэтому он использует ее же, чтобы уничтожить противника. Так возникает бесконечный круг, порождающий все новые конфликты и страдания. Наруто внимательно выслушал слова отца, но заявил, что никогда не сможет простить Нагато. Тот недостаточно умен, чтобы преуспеть там, где потерпели неудачу Джирая и его отец. Наруто сомневался в себе, он потерял уверенность, которая позволила ему достичь таких высот. Минато же показал ему его уверенность. Отцовская любовь глубоко тронула Наруто и придала ему новых сил. Он был полон решимости закончить свою борьбу и перенять эстафету от своего учителя Джираи. Минато закрыл печать Кьюби, Наруто пришел в себя и восстановил свои силы. Нагато сказал Наруто, что другие не могут понять тех, кто страдает, если сами не испытали страдания. Возможно, он хотел поговорить с Наруто как с равным. Навязывая ему страдания, он, вероятно, хотел избавиться от своих собственных. Но даже если бы им удалось понять друг друга, Нагата настаивал, что это не сделало бы их братьями. Ничто не сотрет из его памяти знамя Канохи, которое с гордостью носили убийцы его родителей. Однако в глубине души Нагата осознавал, что общих страданий будет недостаточно для взаимопонимания, потому что прошлое у людей разное. Виновниками этого являются система Шиноби, кланы, деревни и страны. Наруто удалось победить главную фигуру Пейна, но для него победа или поражение уже не имели значения. Все, чего он хотел, поговорить с Нагато лицом к лицу, а не при помощи мертвеца. Он отправился в убежище врага. По дороге, пока старший ниндзя Конохи хотел заставить Нагато заплатить за содеянное, Наруто навязал ему свое желание закончить все диалогом. Он знал, что убить Нагата и его сообщников значит повторить ошибки прошлого, начать все сначала в бесконечном круге ненависти. Наруто больше не хотел победить, но хотел понять своего противника, чтобы разубедить его. Битва идеологий Столкнувшись с настоящим Пейном, Наруто не мог не вспомнить своих наставников Джираю и Какаши. Встреча с человеком, ответственным за их смерть, привела его в ярость. В его глазах читалась ненависть. Нагата видел желание Наруто отомстить. Наруто же вспомнил слова своего отца, а также слова Джираи. Его разум был в смятении. Он вел внутреннюю борьбу, сдерживая свою злобу и желание отомстить. Он не хотел опускаться до того, чтобы вносить свой вклад в бесконечный круг ненависти. Наруто понимал, что убийство Нагата ничего не решит, хотя во время боя и утверждал, что его смерть принесет мир. Однако, убив его, Наруто действовал бы лишь во имя собственной веры в справедливость. Его стремление к миру было лишь предлогом для удовлетворения своей мести. Нагата заставил его понять это. Почему Наруто настаивал на встрече с Нагато лицом к лицу? Он хотел понять, что тот будет чувствовать. И, встретившись с ним наедине, он почувствовал жажду убийства, жажду справедливости. Благодаря Нагата он открыл для себя горе, ненависть и желание отомстить, новые страдания. Но, вспомнив философию Джираи, Наруто отказался от своих слов. Он сказал Нагата, что понял смысл слов их учителя благодаря этим страданиям. Когда Наруто узнал, что у Нагата был тот же учитель, что и у него, его разум пришел в смятение. Он не мог не задаваться вопросом, как это могло произойти, Наруто видел, что Нагата убивал не ради удовольствия, как некоторые ненормальные члены Акацуки. За всем этим хаосом стояла какая-то история. Чтобы знать, что делать, чтобы понять мотивацию его действий, Наруто хотел узнать больше. Он сказал Нагата, что даст свой ответ о мире и ненависти после того, как выслушает его историю. Нагата же очень хотел услышать ответ Наруто и поэтому согласился рассказать о своих страданиях. С самого начала он был открыт для дискуссии. На данный момент их разделяли только трагические события, которые они пережили. Нагата потерял своих родителей, убитых ниндзя Канохи. Наруто потерял своего учителя и товарищей, убитых мстящим Нагато. Но в то же время их объединяло то, что у них был один и тот же наставник, и он привил им одни и те же ценности — Нагата рассказал историю своей жизни в мельчайших подробностях. В том числе он поведал о двух больших горестях – потере родителей, которые погибли в войне, развязанной Канохой, и потере Яхико. Первая потеря Его родители были убиты случайно. Ниндзя-Канохи совершили ошибку, думая, что имеют дело с другими ниндзя. Самым трагичным аспектом этого события было то, что Нагата и его родители собирались бежать. Ниндзя-канохи были заняты кражей еды, но как раз в тот момент, когда они собирались войти в дверь, Нагата уронил вазу. Этот звук насторожил воров, и, подумав, что перед ними ниндзя, они убили родителей мальчика. Нагата столкнулся с горем, но также и с мучительным чувством вины. Если бы он не опрокинул вазу, возможно, им удалось бы спастись. Теперь же ему пришлось жить с этим чувством. Эта трагедия нанесла ему рану, которая никогда не затягивалась. Боль, которую он испытывал, переросла в ненависть. Затем наступили тяжелые дни, когда на смену этим чувствам пришел голод. Опечаленный Наруто просто слушал, опустив взгляд. После этого Нагата рассказал о встрече с Конан и Яхико другими сиротами войны. Он больше не был одинок и последовал за мечтами Яхико, вплоть до того дня, когда троица встретила Джираю, Арачимару и Цунаде. Яхико хотел, чтобы его обучили искусству ниндзя, чтобы он больше не был бессилен, но Нагата было трудно общаться с ниндзя из Канухи. Однако вскоре он понял, что Джирая был другим. Нагата объяснил Наруто, что после первого убийства, совершенного ради спасения Яхико, его мучило чувство вины. Его сила пугала его, но он не хотел больше терять своих близких. Джирая своей мудростью избавил его от мучений, и Нагата понял, что познание страданий помогает ему расти, что накопленный опыт позволил ему самостоятельно принимать решения, ведь опыт помогает быть справедливым и дальновидным. Столкнувшись с болью и страданиями, Нагата нашел ответ. Он хотел защитить двух своих друзей любой ценой. Когда Джирайя обнаружил подопечных Нагата, он решил научить их искусству ниндзя. По легенде, отшельник Рикудо был спасителем мира, а изначально Нидзюцу было философией, направленной на установление мира без использования насилия. У Нагата были такие же глаза, как у отшельника Рикудо. Это была одна из причин, по которой Джирайя доверил ему свое стремление к миру и доверился ему сам. Новое страдание. Нагата поведал Наруто о том, какое предательство они пережили и что это привело к смерти Яхико. Он никогда не горевал, и боль от этой потери заставила его изменить свое представление о мире. Нагата повзрослел, но оказался в той же беде, что и после смерти родителей. Он потерял образец для подражания, свои ориентиры. За этим последовали бесчисленные сражения и такое же бесчисленное количество смертей, красный цвет крови был вездесущ. Вот почему на костюмах новых Акацуки были изображены красные облака. Этот цвет был отсылкой крови, пролитой вамы. Во время короткой беседы с Цунадой, пятой хакаге Нагата охватил непосильный гнев. Последняя защищалась от обвинений своего противника, сказав, что великие державы тоже пострадали. Нагата рассказал Наруто, что жители Канохи считали себя невиновными, но на самом деле Каноха финансировала войны, которые всегда велись за пределами ее территории. Каноха никогда не вела войны на своей земле, ниндзя довольствовались только тем, что сражались за свою страну, свою деревню, свою семью. Джирайя чувствовал себя виновным в этих ужасах, потому что сам принимал в них участие. Именно поэтому он взял Нагата, Яхико и Конан под свое крыло. Это было своего рода возмещение ущерба. Разговоры о мире со стороны представителей великих держав вызывали у Нагата отвращение, ведь ничто не могло заставить страдания маленьких деревень и их жителей испариться. Эти державы стали великими за счет малых. В заключении Нагата заявил, что ненависть связана с человеческим родом, что люди не могут не нападать на своих соседей, и что мир обречен, а истинный мир недостижим. Ответ — Наруто. Наруто достал из куртки роман Джираи «Хроники целеустремленного ниндзя». Слушая историю о страданиях Нагата, он все понял. Наруто разделял его мнение, и все же он не мог простить его, потому что ненависть все еще жила в его душе. В конце концов, это было нормально. Спустя столько лет злоба Нагата на Каноху никуда не делась. Так как же Наруто мог простить убийцу своего учителя, виновного в несчастьях деревни? Где и как он мог найти эту силу? Ответ он нашел в романе Джирайи. Наруто хотел отомстить за смерть своего учителя и его товарищей. Но этот путь не соответствовал его ценностям, его личности. Наруто не мог внести свой вклад в порочный круг ненависти. Отомстив, он предал бы мечту своего мастера. Джирая хотел изменить мир своими произведениями. Этот роман заставил Наруто осознать, какое наследие он получил от своего духовного отца. Следуя мечте Джираи, он решил разорвать круг насилия и хотел продолжать верить в то, во что верил его учитель. Он унаследовал его образ мышления. Именно он должен был продолжить поиски достижения мира. Поэтому в этот очень краткий миг Наруто решился не мстить. Его ненависть все еще была жива, ведь это было личное. Но сердце призывало его простить. Философия Наруто заключается в прощении и втором шансе. Что бы ни случилось, надежда всегда есть, и она должна выстоять. Наруто осознавал, что он тоже мог потонуть в ненависти, как Нагато, но он проявил исключительную зрелость, достойную мудрого человека. Столкнувшись со страданиями других, он вырос. Разделяя страдания других, он смог понять и простить их, Такова была мудрость Джираи, и с тех пор Наруто в полной мере осознал ценности, которые передал ему его учитель. Он хотел чтить философию своего наставника. Ответ Наруто мало убедил Нагата, он счел его слишком несерьезным и стал злиться. Как читатель или зритель, вы могли бы подумать, что все эти усилия были напрасными. Нагата был слишком одержим своими идеями, своей концепцией мира. Он был открыт для диалога, но не хотел принимать ответ Наруто. Мир был проклят, мир недостижим. Такова была его реальность. Но Наруто не сдавался. Он сумел простить Нагата, поэтому хотел убедить его в том, что тот выбрал неверный путь. Но как он мог убедить противника, который столько лет был уверен в своей правоте? Наруто знал, что у Нагата когда-то было доброе сердце. Плохими не рождаются, ими становятся. Ты становишься плохим, когда у тебя нет опоры, когда ты сталкиваешься с болезненными обстоятельствами и непрекращающимися страданиями». Наруто знал, как убедить его. С самого начала дверь в его сердце не была закрыта. Она была достаточно открыта, чтобы Нагато мог слышать мысли Наруто. За этой дверью скрывалась темнота, но Наруто сумел широко открыть ее и пролить внутрь свой свет. И как он это сделал? Процитировав слова самого Нагато. «Последний стал отправной точкой для создания романа Джираи. Наруто сказал Нагато то, что тот сам когда-то сказал Джираи о стремлении к миру. Я сниму это проклятие. Я сделаю все, чтобы принести мир человечеству. Я буду работать без устали». Наруто пробудил в Нагато воспоминания память о молодом юноше, оптимистичном и решительно настроенном установить мир. Учитель дал им силы изменить Аме. Неважно, как они этого добьются, главное не терять надежды. На последней странице романа Джирая упомянул имя ученика, который вдохновил его – Нагато. Узнав настоящее имя своего противника, Наруто нашел свою связь с Романом – Нагата был обеспокоен, встревожен. Услышав эти слова, он вспомнил прошлое, свою жизнь до того, как потонул в страданиях, до смерти Яхико. Наруто тронул его сердце, его разум был в замешательстве. Он понял, что самые близкие люди доверяли ему. В конце концов, последние слова Яхико были обращены к Нагату. Постепенно, вспоминая Нагата прошлого, он осознал, каким стал Нагата настоящий. В памяти всплыли недавние слова Джираи, и Нагата понял, что он действительно заставлял страдать других, потому что не знал, как унять собственную боль. Наруто сказал, что у героя этого романа есть свое имя и что, когда он станет Хокаге, он принесет мир Вамы. Нагата насторожился. Что может доказать, что Наруто не изменит своих взглядов? Нагата погрузился в себя из-за страданий, которые ему пришлось пережить, и эти страдания были частью жизни. Ему было интересно, как Наруто может быть уверен в том, что он не изменится даже перед лицом тех мучений, которые ему придется пережить. Наруто ответил, что он тоже страдал так сильно, что это привело к образованию в нем раны, которая так и не зажила. Но, несмотря ни на что, он не мог предать историю своего учителя. Этот роман был наследием Джираи, собранием его мыслей и ценностей, которые он хотел передать другим поколениям и своим ученикам. По словам Наруто, грядущая боль не была бы поводом для изменения истории. Если бы герой изменился, история уже не была бы прежней. Это был бы уже не Наруто. Он решил написать остальную часть романа «Учителя» своими действиями. Это был его путь, и какие бы испытания ни выпали на его долю, он никогда не сдастся. Нагато заставил Наруто понять многие вещи, но и Наруто сумел сделать то же самое с ним. Наблюдая и слушая Наруто, Нагато заново открыл для себя человека, которым когда-то был. Он позволил ненависти и страданиям, которые испытал после смерти Яхико, овладеть собой. Он отверг пацифистские идеалы своего учителя, он отдал себя на откуп мести собственному правосудию. Нагато перестал верить в себя, и все это он осознал благодаря Наруто. Эта идеологическая битва была выгодна обоим ученикам Джираи. Дверь широко распахнулась. Свет Наруто пробудил старого Нагата, который дремал долгие годы. Наконец, ответ Наруто убедил Нагато. Как и многие другие люди, он начал верить в Наруто, верить в его путь. С ним было, возможно, другое будущее, от которого он сам отказался. Мирный договор Нагата раскаялся и применил технику воскрешения, чтобы вернуть к жизни погибших ниндзя из Канохи. Это стоило ему собственной жизни, но он искупил свои грехи. Взяв пример со своего учителя Джираи, он сказал, что это самое малое, что он может сделать. Наруто был тронут. Перед тем, как уйти из жизни, Нагата предупредил Наруто о том, что ждет его впереди. Чтобы помочь, он раскрыл ему схему ведения войн. «Война может поразить любого, принести смерть и страдания. Всегда трудно принять потерю любимого человека. В это нельзя поверить, это так неожиданно, так жестоко». Мы пытаемся представить все шире, чем есть, говоря себе, что все будет хорошо или что все это нереально. Наруто ничего не знал о войне, потому что его поколению никогда не доводилось ее пережить. Горе заставляет нас задуматься о смысле жизни и смерти, но в глубине души оно часто оказывается непреодолимым. Потеря родного человека на войне порождает чувство ненависти, которое растет и с которым тяжело бороться. Нагато сказал, что верит в Наруто и в то, что он сможет найти ответ, который остановит войны и установит прочный мир. Герои Канохи Наруто вернулся в Каноху, чтобы исполнить мечту Джираи Яхико и Нагато. Он вырос, повзрослел и повзрослел безмерно. Встретил своего отца, легендарного Хокаге деревни и принял наследие своего учителя и старейшин. Наруто как никогда был полон решимости достичь великих свершений. Перед возвращением в Каноху герой почтил память своего мастера у его Стелы. Широко улыбаясь, он положил роман к подножию Стелы вместе с букетом цветов оригами, подаренных ему конон. Это было очень символично. Наруто оскорбел, но был уверен в будущем, и его сердце было спокойно, как и у Нагато. Эти двое принесли друг другу многое. Нагата так и не смог смириться со смертью Яхико. Когда он контролировал его тело, он словно возвращал друга к жизни. Но благодаря Наруто он смог начать скорбеть, осознав, что он наследовал идеалы своего друга и их учителя, а значит, они продолжают жить в его сердце. На исходе сил, не дойдя до деревни, Наруто был близок к обмороку, но, вернувшийся к жизни Какаши, удержал его под руку. Он вернулся в Каноху верхом на спине своего учителя и был встречен как герой, герой Канохи. Наруто был потрясен. Он впервые в жизни получил столько любви и внимания. Он и многого добился, ведь победить такого сильного врага было уже подвигом, но убедить его раскаяться было еще большим достижением. Вся деревня, даже те, кто когда-то презирал его, признала его ценность. Однако Наруто не выказал никакого недовольства, он получил все, о чем он когда-либо мечтал. Обрадованный, он воспользовался моментом и позволил толпе увлечь себя. Наруто не понадобилась сложная риторика, чтобы убедить Нагато. Его искренности было достаточно, чтобы пробудить в Нагато того, кем он когда-то был, добряка, стремившегося к миру, не прибегая к насилию. Наруто разрушил пророчество и сумел склонить Нагата на свою сторону. Роман Джирайи стал ключом к разгадке, на что последний всегда надеялся. В этой битве идеологии и логики ни один из них не был неправ. У каждого имелись причины на собственную точку зрения. Мир для одного символизировал траур для другого. Преодоление травмы – задача не из легких, и то, как это описано в манге, может показаться идеалистичным. Однако мы чувствуем желание Кисимото подчеркнуть этот идеал. Для Джираи было жизненно важно надеяться на мир и передавать эту надежду окружающим, чтобы отчаяние не взяло вверх. Нагато не согласился раскаяться сразу же. Кисимото идеально выверяет философию этой битвы. Если первоначальная идея заключалась в том, чтобы убедить Нагато, то Наруто должен был страдания, почувствовать ненависть, которая поглощает множество персонажей произведения. Но, несмотря на это болезненное открытие горю, ненависти и мести, Наруто остался верен себе. Для того, чтобы разорвать круг ненависти, разъедающий мир ниндзя, лучшим ответом стало прощение. Слово фанату «Вся моя юность прошла за просмотром Наруто». Нагато стал тем, кем мог бы стать Саске, если бы не узнал правду об итаче деревне и своем клане, и потерял многое, в том числе и собственную опору. Даже если он думал, что поступает хорошо, он принимал крайне радикальные решения, жонглируя жизнью и смертью. Нагато — еще один персонаж, который показывает, что одна потеря может изменить все, перевернуть все с ног на голову вы можете оправиться так же легко, как и пойти ко дну, но при этом остаться верным своим убеждениям. Пьер, 24 года. Внутренний демон. Кьюби. Кьюби, девятихвостый демон-лис, играет очень важную роль в этой истории. Он виновен в смерти родителей Наруто и является причиной его несчастливого детства – но также делает возможной встречу героя с мамой и папой, которая дает ему внутреннюю опору. Одинокий сирота Наруто был отвергнут, презираем и ненавидим окружающими, и сам он не понимал, почему. Он даже не мог утешить себя тем, что, по крайней мере, приютив демона, он не совсем одинок». Нет, Наруто ничего не знал о присутствии внутреннего Кьюби, самого злого демона, воплощения ненависти, ответственного за несчастье Канухи. Этот факт намеренно скрывался деревней. День, когда он узнал правду, несомненно, стал одним из самых важных в его жизни. Тогда все могло измениться и принять любой оборот. Узнав, что внутри него живет демон, Наруто мог использовать эту силу, чтобы отомстить за постигшее его несчастье. Но благодаря Ируке путь, который он всегда выбирал, стал более ясным, ведь Ирука признал его истинную ценность. И вот, когда правда была раскрыта, Наруто получил поддержку. Со временем многие ниндзя деревни стали помогать ему контролировать свои импульсы и силу своего демона. На протяжении всей жизни Наруто получал помощь от Какаши, Джираи, Ямато, Минато, Киллераби и своей матери Кушины. Все они помогали ему контролировать Кьюби. Но одному Наруто удалось добиться гораздо большего. На протяжении большей части своей жизни ему приходилось противостоять Кьюби в своем подсознании. Он в буквальном смысле боролся со своим внутренним демоном. Верный своей жизненной философии, Наруто сумел сделать Кьюби своим товарищем и преданным другом, все благодаря его словам, настойчивости и доброте. Как он мог смягчить демона, охваченного ненавистью? В глубине души Кьюби не был кровожадным демоном, ведь одной из самых сильных его сторон было умение прощать. Наруто всегда знал, что Кьюби отчасти виноват в его несчастьях, однако он не ненавидел его за это. Наруто смирился с его присутствием. Глубоко в душе Кьюби был самым близким для него существом. Он был свидетелем всей его жизни, его горести, его травм, его неустанных усилий. Никто не мог понять Наруто лучше, чем Кьюби, но ничего не выражал, он был поглощен ненавистью. Его единственной целью было освободиться, чтобы сеять хаос». В один прекрасный день, встретившись с демоном лицом к лицу и смотря прямо в глаза, Наруто пообещал лису, что уничтожит ненависть, разъедающую его. Эти слова стали началом великой дружбы. Его история Кьюби родился перед смертью отшельника Рикудо. В давно минувшие времена он пожелал принести благоденствие в мир, где царил хаос. Он заключил силу Дзюби, самого могущественного демона, в девять молодых демонов. Отшельник дал каждому из них имя и разбросал по всему миру. Тот, кого он назвал Курамой или Кьюби, был демоном, воплощающим ненависть. Эта ненависть только усиливалась, пока он был заперт в сосудах. Впервые Наруто использовал силу Кьюби против Хаку, когда думал, что Саски мертв. В тот момент он познал новое чувство — потерю любимого человека. Ярость заставила его потерять контроль. Наруто почувствовал желание отомстить сильному противнику, что и побудило его использовать чакру демона. Однажды во время тренировки Джирайя решил столкнуть Наруто со смертью, сбросив его с обрыва. Учитель хотел, чтобы Наруто использовал чакру Кьюби для выполнения техники призыва. С самого начала Джирайя помогал Наруто овладеть своей силой и контролировать своего демона. При мысли о смерти Наруто увидел, как в его подсознании появился Кьюби. Дрожа он встретился со своим демоном, однако не потерял мужества и попросил у него силу, позаимствовав ее на время. Осознав, что вместе со своим хозяином он лишится жизни, Кьюби, обезумев от ярости, все же поделился с ним своей силой. Так Наруто удалось вызвать Гамабунту, гигантскую жабу. От слабости к силе Позже, во время экзамена на статус Чунина, Наруто использовал силу Кьюби, чтобы победить Неджи, считавшегося гением всего класса. Ему удалось превратить свою слабость в силу. Опираясь на могущество своего демона, он смог победить грозных врагов. Но прежде всего эта сила придавала силы его словам, он не смог бы убедить Неджи измениться без победы над ним. Сила Кьюби позволила ему выиграть в схватке на арене, а сила его слов убедить в споре. То же самое произошло и с Гаарой. Благодаря чакре Кьюби Наруто победил его и закончил бой на своих словах. Кьюби был виновником его несчастий, но мало-помалу Наруто сумел превратить его в надежного помощника. Однако он с трудом контролировал ярость, позволяя своему гневу сливаться с гневом Кьюби. Когда Наруто столкнулся с Арачимару, виновным в дезертирстве Саски, он в гневе позволил Кьюби взять контроль над собой. Позже, когда он узнал, что ранил Сакуру, Наруто был потрясен. Он понял, что, используя эту силу, он подвергает опасности своих товарищей. Когда же Саски столкнулся с ним, Наруто отказался подчиниться призыву Кьюби, Он не хотел причинять боль другим. Встретившись в бою с Нагато, Наруто погрузился в разрушение. Видеть, как страдает Хината, было слишком больно. Он высвободил силу восьми хвостов Кьюби. Тот призвал его использовать всю свою силу, чтобы убить причинившего ему боль. Кьюби представил себя Наруто как того, кто освободит его от мучений, Не зная, что делать дальше, Наруто собрался было полностью освободить девятихвостого демона, но его остановил отец Минато. Встреча с отцом стала решающим моментом в жизни Наруто. Тогда он был полностью потерян. Он попрощался с Джирайей, Какаши, Фукасаку и только что стал свидетелем ужасов, пережитых Хинатой. Наруто рухнул в пропасть гнева, и подняться на поверхность в одиночку не представлялось возможным. Минато помог ему преодолеть свое горе, привести мысли в порядок, выбраться из той пропасти. Отец дал ему все, чего ему всегда не хватало. Поддержку, любовь родителя, который слепо верит в своего ребенка. Это было тем, что нужно для того, чтобы прийти в себя и сделать правильный выбор. В конце концов, благодаря Кьюби, Наруто все же встретил своего отца в самый подходящий момент. Внутренняя борьба Позже, в начале Четвертой мировой войны, Наруто начал тренировки с целью овладеть Кьюби и получить шанс на установление мира. У подножия каскада истины он столкнулся лицом к лицу со своим двойником, своей темной стороной, обиженной Наруто, его ненавистью, которая была связана со злобой по отношению к Кьюби. Наруто вступил во внутреннюю битву, которая была необходима для того, чтобы овладеть своим демоном – Поравнявшись с ним, он понял, что ключ к победе над своей темной стороной лежит не в силе. Он должен был убедить ее и облегчить ее боль. Его двойник ответил, что ему не стоит доверять жителям деревни после всего, через что он прошел. Они были просто лицемерами, ответственными за его страдания. Наруто ответил, что он очень уважает жителей деревни, но прежде всего верит в себя. Тьма похороненная глубоко внутри Наруто, помогла ему достичь многого. Его страдания помогли закалить его, сделать сильнее как физически, так и морально. Он знал, что не смог бы зайти так далеко без этой боли. Чувствуя себя покинутым, двойник Наруто набросился на него, нанося удар за ударом. Наруто подошел и обнял его, приглашая перейти на сторону добра. Он поблагодарил свою темную сторону за то, что он вытерпел столько несчастий. Постепенно его двойник успокоился. Наруто удалось пролить свет на свою темную сторону. Он принял свое прошлое и обрел внутренний покой. С тех пор обе его стороны стали единым целым. Контроль над своим демоном Контроль над Кьюби был одной из самых трудных битв для Наруто. Каким бы упорным он ни был, ненависть Кьюби просачивалась в его душу, пытаясь завладеть его личностью — Если бы он потерпел неудачу, то потерял бы себя и свою жизнь. Наруто снял печать Кьюби, тот вырвался наружу и понял, что его хозяин хочет контролировать его силу. Наруто вступил в бой с могущественным демоном, но ему удалось противопоставить ненависти Кьюби силу своей духовности. Однако злоба Кьюби все же взяла вверх, вызвав у Наруто болезненные воспоминания, с которыми он только что примирился. В тот момент, когда Наруто уже готов был сдаться, появилась Кушина, его мать. Встреча с матерью Внезапно Наруто оказался лицом к лицу с Кушиной, ослепляющей своей красотой. Прежде чем она успела сказать ему, что она его мать, Наруто обнял ее. Он все понял и разрыдался, эмоции были слишком сильны. Наруто всегда мечтал встретиться со своей матерью, он был вне себя от счастья. Гордый тем, что может назвать ее мамой, он стал засыпать ее вопросами. Прежде чем ответить на них, Кушина обездвижила Кьюби, объяснив сыну, что Минато предвидел этот день. Он подозревал, что Наруто попытается контролировать силу Кьюби. Чтобы ему это удалось, Минато ввел в печать чакру Кушины, чтобы та смогла ему помочь. Наруто не переставал улыбаться, слушая мать, раскачиваясь как ребенок. Они смогли наверстать упущенное время. Кушина рассказала ему о своем детстве, о встрече с Минато, о своей мечте стать первой женщиной Хакаги. Она заявила, что была счастлива, даже будучи сосудом для демона, и это заставило Наруто снова расплакаться. Он был счастлив, расслаблен и спокоен. При помощи матери Наруто смог контролировать силу Кьюби. Их встреча завершилась рассказом Кушины о дне рождения сына. «Вечная любовь». Кушина сожалела, что ее сын родился, чтобы быть сосудом для демона, и более того, вынужден быть сиротой. Наруто заявил, что он вырос, не зная, что такое любовь отца или матери, и что он очень страдал, будучи всего лишь вместилищем для демона, разрушившего деревню, но благодаря встрече с родителями он почувствовал эту любовь и заверил мать, что получил то, что они хотели ему дать. Он был счастлив и горд быть их сыном. Когда они уже собирались уходить, Кушина поспешила обнять сына. Со слезами на глазах Наруто улыбнулся, его сердце было переполнено радостью. Оставшись в одиночестве, он мысленно ответил на все, что сказала ему мать перед смертью в день его рождения. Наруто как никогда был полон желания превзойти своих предшественников. Первые шаги Позже по пути на фронт у Наруто состоялся важный разговор с Кьюби. Он заявил, что остановит войну в одиночку и возьмет на себя ненависть своих противников. Кьюби упрекнул его в наивности и предостерег, ведь Наруто ничего не знал о войне. Как бы он отреагировал на смерть своих товарищей? Найдет ли он в себе силы простить своего противника? Что он будет делать с ненавистью, которая вновь вспыхнет в нем, Кьюби ответил ему, что смерть его товарищей неизбежна, и каждая смерть будет способствовать росту ненависти противников. Демон справедливо считал, что Наруто не справится с этим в одиночку, поэтому сказал ему, что не способен ни рассеять ненависть других, ни поглотить ее. На тот момент Наруто все еще не удалось спасти Саске, это правда. Но скольких людей он спас от тьмы? Достаточно, чтобы сохранить веру в себя. Наруто осознавал свою наивность, однако он не собирался отказываться от своей философии, менять свой путь. В своем подсознании Наруто забрался на морду Кьюби. Глядя ему прямо в глаза, он сказал, что не теряет ни веры, ни надежды, и что однажды ему удастся утихомирить свою ненависть. Они не знали этого, но именно эти слова положили начало их дружбе. Несмотря на все свои страдания, Наруто высоко ценил Кьюби и был благодарен за помощь, которую тот мог ему оказать. Дружба и искренность Ненависть к Кьюби возникла не просто так. Когда он оказался один после смерти отшельника Рикудо, ему пришлось столкнуться с пороками людей и ниндзя. По его словам, ниндзя всегда относились к Биджу как к домашним животным. Считая его слишком опасным, первый хокаги Хаширама лишил его свободы. После этого его владельцы всегда следили за тем, чтобы он оставался в заперти. Год за годом ненависть Кьюби к тем, кто лишил его свободы, только росла. Все, о чем он мог думать, месть и разрушения, которые станут возможны, как только он окажется на свободе. Важным элементом будущей дружбы между Наруто и Кьюби стали киллер Би, который был близок к своему Биджу и показал Наруто еще один путь. Благодаря ему он увидел, что между сосудом и демоном возможно взаимопонимание. Тогда Наруто осознал, что он способен уничтожить ненависть Кьюби и сделать его своим товарищем. На поле боя, столкнувшись с четырехвостым демоном Сон-Гоку, Наруто рассказал о своем желании поладить с Кьюби. Сон-Гоку посмеялся над ним и сказал, что человек всегда отрицал существование биджу-демонов, которых он держит в заперти и с которыми обращается как с оружием. Задетый этими словами, Наруто вспомнил свое детство. Никто не замечал Наруто Узумаки. Его недоброжелатели видели только демона-лиса, виновного в несчастьях деревни. Взрослые говорили своим детям, что не стоит знать его имя. Наруто знал чувство презрения, описанное Сон Гоку, и потому вновь подтвердил свое желание помогать Биджу и дружить с ними. В конце концов, Наруто узнал настоящее имя Кьюби — Курама. С того момента для Наруто открылись новые возможности. Курама обдумал его слова и почувствовал их искренность. Постепенно его ненависть стихла. Он доверял Наруто и предлагал ему свою помощь, но прежде всего дружбу. Преодолеть своего внутреннего демона означало сделать его своим товарищем. Так Наруто и Курама стали одним целым. Вместе они внесли огромный вклад в окончательную победу в Четвертой мировой войне. Из-за Кьюби Наруто вырос без любви родителей. Он был несчастен, отвергнут, ненавидим, стал мишенью для Акацуки. Путь к контролю над своим демоном был долг и тернист, но Наруто помогли его наставники Джирая, Какашу, Ямато и Киллерби, а также его родители Минато и Кушино. Завоевав дружбу Курамы и открыв ему свою истинную личность, Наруто смог совершить великие подвиги, которые помогли сделать мир лучше. Ложь Обито Обито, без сомнения, один из самых проработанных персонажей в книге. Он представляет собой того, кем мог бы стать Наруто, если бы выбрал неправильный путь. У обоих героев было похожее детство. Две сироты, страдающие от недостатка внимания, которые мечтали стать Хокаги, чтобы их признала вся деревня. Однако Обито меньше страдал в детстве, нежели Наруто. Он не был отвергнут или ненавидим жителями деревни. Напротив его жизнерадостность ценили старейшины. Он не был самым одаренным, но быстро развивался и учился. Обе-то страдал из-за отсутствия родителей, но его горе было ограничено лишь этим. У него никогда не было причин ненавидеть деревню или кого-то еще. Наруто страдал сильнее, все смотрели на него сверху вниз, все его отвергали. Быть ненавидимым и отвергнутым, не зная причин, было пыткой». Он потерял счет холодным взглядом, который получал каждый день. Вся деревня показывала на него пальцем. У народа уже было все необходимое, чтобы пойти по неверному пути, и более того, он узнал, что внутри него заключен демон, и с самого его рождения окружающие ему лгали. Однако он никогда не доходил до абсолютной ненависти, ведь у него появились друзья, которые заботились о нем. У Обита и Наруто была одинаковая мечта – стать Хокаге. Быть хокаге означало представлять всю деревню, быть уважаемым своим народом, быть готовым пожертвовать собой ради спасения даже одной жизни. Чтобы стремиться к такой мечте, нужно искренне любить свою деревню и ее жителей. Несмотря ни на что, Наруто нашел в себе силы бороться за осуществление этой мечты. Что же сделало их разными? Почему Обито сдался, хотя у Наруто было больше причин для этого? После долгой борьбы с одиночеством, Наруто обнаружил, что его поддерживают и сопровождают товарищи и наставники. Он больше не был одинок, Наруто и Обито повзрослели не одновременно. Обито, в отличие от Наруто, пережил войну и это отличие имело решающее значение. Смерти его подруги Рин было достаточно, чтобы погасить в нем всякую надежду, тем более после того, как он увидел, что ее убил Какаши. Когда Наруто потерял своего учителя, он был не один. Как минимум, и Рука, и Шикамару помогли ему справиться с горем. Наруто также принял наследие Джираи, он должен был отказаться от мести, чтобы стремиться к миру. Когда Обита потерял Рин, человека, которого любил больше всего на свете, он остался один. Только слова Мадары эхом звучали в его голове, слова, в которых был смысл. Обита был уязвим, и им было легко манипулировать. У него не было сил даже представить, что ожидала от него Рин. Возможно, она бы хотела, чтобы он нашел какаши, и чтобы они остались друзьями. Но отчаяние притягивало Обита к Мадаре. Он позволил соблазнить себя иллюзорным миром, где он мог вновь найти Рин. Эмоциональный шок заставил его потерять свою идентичность. Потеря любимой привела его к ненависти. Детство Как и Наруто, Обита осиротел и вырос в Канохе. Он никогда не знал любви матери или отца и был одинок в принятии своих решений. Однако его детство не было несчастливым. Обита любил жизнь и уделял много времени помощи пожилым людям. Он предпочитал компанию, одиночеству. Однако отсутствие родителей все же оставило в нем эмоциональную пустоту. Он чувствовал потребность в признании, так у него появилась мечта — стать Хокаги, чтобы его признали все. Оби-то хотел показать, что он существует, и именно признание стало для него жизненно важной потребностью, но в глубине души он чувствовал прежде всего потребность быть любимым. Помимо мечты стать Хокаги, именно Рин заставлял его с радостью вставать по утрам — Она всегда была добра и приветлива по отношению к нему. Обита позволил своему сердцу открыться любви, которая, однако, не была взаимной. Обита был влюблен, но Рин ценила его лишь как друга. Она любила вундеркинда Какаши и восхищалась им. Обита знал об этом. Он соперничал с Какаши, хотя в глубине души тоже невольно им восхищался. После окончания академии Обита объединился с Какаши и Рин под командованием Минато. Его моральный дух страдал каждый раз, когда какаши повышали в звании, ведь каждый его подвиг усиливал любовь и восхищение Рин. Познать войну Во время Третьей мировой войны Обито упрекал своего учителя за поведение какаши. Последний презирал все, был холодным и требовательным, когда дело касалось правил. Минато почувствовал, что настало время открыть Обито правду. Он рассказал ему печальную историю Сакуму, отца какаши. Обита был потрясен, узнав обстоятельства этой трагедии. Он узнал себя в поступках ей приверженности ценностям Сакуму. Для него отказаться от своей миссии ради спасения товарищей в то время, когда правила были превыше всего, было достойно легендарного ниндзя. Знание о травме Какаши помогло ему лучше понять его. Обита осознал, что Какаши поступал противоположно тому, что делал его отец, и что он никогда не говорил о себе. Позже Минато дал своим ученикам задание уничтожить мост Каннаби, чтобы не дать врагу добраться до страны огня, а значит и до Канохи. Какаши, только что получивший звание Джанина, был назначен командиром группы. Для него не было сомнений в том, что миссия важнее чьей-либо жизни. Во время этой миссии Рин была захвачена вражескими ниндзя. Обита бросился спасать ее, но Какаша остановил его, заявив, что они должны продолжать миссию. Обита был ошеломлен поведением командира. У него были свои правила, свои ценности, и бросить товарища было недопустимо. Тем более, что Рин всегда заботилась о них. Какаши решил отказаться от миссии по спасению Рин и перед уходом Обита с глазу на глаз сказал ему, что те, кто отказываются от миссии, ничтожны, но те, кто бросают своих товарищей еще хуже. Взяв пример Сакуму, Обита выбрал свой путь. Для него истинный ниндзя без колебаний рискнет жизнью ради спасения друзей. Он открыл глаза Какаши, приведя в пример его отца как великого ниндзя. Обита отправился спасать Рин. А Какаши продолжил миссию. По дороге слова Обита не покидали мысли Какаши. Это был первый раз, когда кто-то привел его отца в пример. Обита не знал этого, но для Какаши это имело большое значение. Товарищи и друзья Попав в засаду, Обита был спасен Какаши, который изменил свое решение. Молодой Джанин вмешался с мечом, которым пользовался его отец, доказав, что не полностью отрекся от него. Какаши осознал важность товарищей и друзей. Во время рейда он потерял глаз, его выбили и кунаем. Обита, видя боль товарища, сумел применить свой шаринган, дзюцу клана Учиха. Когда враги были нейтрализованы, Обита и Какаши вернулись к Рин, связанной в подземной пещере. Прежде чем они успели уйти, ниндзя-враг вызвал сильный обвал, и Какаша, у которого остался только один глаз, не заметил, как на него разом свалилось множество камней. В разгар действий Обита решил отдать свою жизнь, чтобы спасти командира от обвала, действуя инстинктивно, как и Исакуму. Он был горд тем, что пожертвовал своей жизнью, спасая товарища. Так и должен поступать великий ниндзя. Часть тела Обита была раздавлена огромными камнями. Потрясенный Какаши попытался спасти своего друга, но безуспешно. Будучи единственным, кто не сделал какаши подарка в честь его повышения до джанина, Обито подарил ему свой оставшийся глаз, свой шаринган. Этот подарок стал символом. Он дарил ему часть своей силы, память о себе. Благодаря этому глазу он как будто всегда присутствовал рядом, словно присматривая за своими товарищами. Растерянная и заплаканная Рин не хотела отпускать руку Обито. Обита заставил Какаши пообещать защищать ее. С тяжелым сердцем Какашу вывел Рин из пещеры, оставив друга лежать в развалинах. Обита пожалел, что умирал в тот момент. Он только что завоевал дружбу Какаши и так и не признался Рин в любви. Однако, помимо этих сожалений, он все же гордился тем, что спас своего друга. Принеся себя в жертву, Обита показал свою личность, свое представление о ниндзя. Он не говорил, чтобы похвастаться. Он действовал. Выступив против какаши, он пробудил его сердце. Обита знал, что командиру необходимо столкнуться с теми страданиями, от которых он бежал. Он не мог скрывать эту трагедию всю свою жизнь. Его нужно было освободить, и так поступил бы настоящий друг. Чудо. Позднее, когда все уже считали его мертвым, Обита обнаружил себя в замкнутом пространстве. Мадара Учиха, все еще живой благодаря клеткам Хаширамы вытащил его из-под обломков и привел в чувство. Придя в сознание, Обита думал только об одном — снова увидеть своих товарищей и вернуться в Каноху. С пробуждением своего шарингана он был полон решимости стать единым целым с Какаши, чтобы защитить Рин, однако его тело сильно пострадало. Обита поблагодарил Мадару за спасение его жизни — Тот сказал ему, что в нынешнем состоянии у Обита не было бы никаких шансов выжить, но он не просто так решил спасти его. Мадара раскрыл свои мысли, свои размышления о реальности, жизни и мире нидзя, попытавшись объяснить страдания и несправедливость, которые терзают этот мир. Сказав Обита, что он больше не может быть шиноби, Мадара показал тому реальность, которую отверг, Он объяснил юному Обиту, что она связана со страданием, болью и пустотой, что пока есть победители, будут и проигравшие, что мир состоит из эгоистичных желаний, которые порождают войны, что любовь – источник ненависти. Он манипулировал им. Мадара рассказал ему о своем проекте «Глаз Луны», о мире, в котором будет царить мир, а любовь будет доминировать. «Это будет мир без страданий, без ненависти, без боли». Обита ответил, что все, что его волнует, — это возвращение к его товарищам. В полной решимости найти своих друзей Обита сопротивлялся. Через некоторое время Зецу, приспешник Мадары, сообщил, что Арины и Какаши находятся в опасности. Обита поспешил им на помощь, поблагодарив Мадару за спасение и сказав, что больше не вернется. Мадара лишь усмехнулся. Обита не знал этого, но тот уже спланировал все его несчастья. Опустошение. Обита прибыл к полю боя и резко остановился. Стоящий перед ним какаши пронзил сердце Рин при помощи своей техники молнии. Шум дождя исчез, уступив место леденящей тишине. Это было затишье перед бурей. Беспомощный Обита наблюдал за последними мгновениями жизни своей любви, сопровождаемыми слезами какаши. Подойдя так близко к смерти, он был готов жить в светлом будущем вместе со своим другом и возлюбленной, но в одно мгновение его мечты разбились в дребезги. Реальность забрала у него все. Обита стал свидетелем ада. Его друг, которого он спас, отнял жизнь у женщины, которую он обещал защищать. Обита позволил своей ненависти овладеть им и пришел в ярость — Не в силах принять то, что он только что увидел, он убил всех вражеских ниндзя на поле боя. Проливая кровь, Обита стремился выпустить накопившуюся обиду. Он взял правосудие в свои руки. Как только бой не закончился, Обита вспомнил слова Мадары. Потеря любви породила в нем ненависть, которую он утолил, проливая кровь. Любить значит рисковать и выносить страдания. Обита не принимал этого. Как и Мадара, он считал это несправедливым. Реальность была сущим адом. Он впервые потерял любимого человека, и эта трагедия стала его первой травмой. Внутри него открылась огромная рана. Столкнувшись с разочарованием, Обита изменил свои взгляды на жизнь. Он разрыдался над телом Рин. Слова Мадары повторялись в его голове. Не в силах бороться с болью реальности, Обита согласился принять участие в проекте Мадары. Создание мира, где правят мечты, где, возможно, все, даже оживление мертвых, где существуют только положительные эмоции. Обита нашел в себе силы пощадить какаши, хотя только что видел, как тот убил Рин и нарушил свое обещание. Он решил начать все заново и вернуться к Мадаре с четким планом, создать мир, в котором Рин снова сможет жить. Проект «Глаз Луны». Зная об ограниченности клеток Хаширамы, которые позволяли ему выживать, Мадара подробно рассказал Обита о своем проекте. Его целью было собрать вместе девятихвостых демонов, чтобы воскресить Джибу, десятихвостого демона. Таким образом, следуя этому проекту, Обита сможет воскресить Мадару, который станет вместилищем Джуби. Наконец, став сосудом для десятихвостого демона, Мадара запустит свою высшую технику иллюзии на Луне, которая охватит все живое. Обита обучался у Мадары до самой его смерти, носил маску и путешествовал по миру под личиной Мадары. Обита больше не существовал, он отрекся от своей личности. Отныне он воплощал мечту Мадары и разделял ее с ним. Смерть Рин стала страшным потрясением, и его личность претерпела сильные изменения. Из гиперактивного, веселого и оптимистичного молодого человека, который любил своих товарищей и хотел стать Хакаге, Обита стал холодным и неприступным мужчиной. Он больше ничего не чувствовал, он был мертв внутри. Почему он решил надеть маску? Спрятаться за маской означало скрыть свою истинную сущность, защитить свою уязвимость». Его слабым местом было его истинное лицо, его личность, все, что напоминало ему о его прошлом, о его страданиях. Раскрытие всего этого поставило бы под угрозу его главную цель, да и просто подвергло бы его опасности. Для него прошлое и его личность больше не имели значения, он был полон решимости изменить мир. Новый мир. Чтобы создать мир мечты, обе -то нужны были союзники. Как он мог убедить наемников присоединиться к нему, если сам больше не верил в товарищество? Он манипулировал ими, пользуясь их недалекостью и слабостями. Ложь, манипуляции, порог... Обита был готов пойти на все, чтобы достичь своей цели. Ему удалось склонить Нагата на свою сторону, как и Мадаре, когда-то удалось склонить его на свою. Обита знал, что произойдет с Нагатой и его друзьями, но позволил этому случиться. Испытав боль от потери любимого человека, Нагата стал уязвим. Он вспомнил слова, которые когда-то сказал ему Обито. «Эгоистичное желание мира приводит к войне. Защита любви приводит к ненависти». Те же слова Мадара сказал Обито. Последнему удалось убедить Нагата в их истинности и сделать его могущественным союзником. Вместе они создали Акацуки как группу наемников с общей целью мирового господства». Последующие годы Обито побывал во всех уголках мира. Он не полностью отрекся от своего прошлого и даже не забыл о существовании Какаши, так как регулярно следил за ним. Какаши часто посещал могилы Рин и Обито, оставляя цветы и разговаривая с ними, чтобы развеять свою печаль. Обито узнал, что Рин намеренно бросилась на Какаши, чтобы защитить деревню, так как ею манипулировали вражеские ниндзя. Несмотря на это откровение, он все равно затаил обиду на командира, который не сдержал своего обещания. Обито считал его негодяем, но в глубине души он был больше зол на систему, чем на какаши. В конце концов, он пощадил его в тот день, когда посчитал виновным в смерти своей возлюбленной. Наблюдая за какаши, Обито в итоге узнал секретную информацию — Во время разговора на могиле Рин Какаши рассказал, что их учитель Минато скоро станет отцом. Спустя некоторое время Обито организовал наступление на Каноху. Нападение на родную землю В день рождения Наруто внезапно появился Обито, лицо которого было скрыто под маской. Он воспользовался слабостью Кушины, чтобы снять печаль Кьюби. Его целью было захватить демона, чтобы воплотить в жизни свой мир мечты. Но, столкнувшись с ответными ударами Минато, Обита выпустил в сердце деревни. Он проиграл битву со своим учителем, которому удалось заключить часть силы Кьюби в Наруто. Обита не смог поймать Кьюби, но стал причиной гибели Минато и Кушины, а также многих ниндзя и жителей деревни. Нападение на свою родную деревню без угрызений совести показало, как сильно изменился Обито. Он прошел путь от помощи старикам и желания стать Хокаги-деревней до... Его действия доказывали, что у него больше не было никаких привязанностей. Он был в состоянии войны с самой системой ниндзя, со всеми ее странами и деревнями. Важнейшие годы Менее чем через десять лет после нападения Обито тихо вернулся в Каноху. Он помог Итаче расправиться с их кланом и предложил ему место в Акацуке. Позже Обито стал манипулировать Мидзукаги, главой деревни Скрытого Тумана, или Кири, и захватил контроль над ней. Через Мидзукаги он вышел на Кисаме, грозного ниндзя из Кири. Тот привык выполнять самые страшные миссии по защите своей деревни, миссии, которые вынудили его предать своих товарищей. Считая себя обманщиком, Кисама был потерян и задавался вопросом, где же все-таки его место. За спиной Мидзукаги появился Обито. Он представился Кисаме как тот, кто вытянет его из пут лжи и предложил ему присоединиться к Акацуке. Удивленный оказанным ему доверием, Кисамы попросил его показать свое истинное лицо. Тот согласился и представил ему свой план построения мира без лжи и предательства. Много лет спустя, во время Четвертой мировой войны, Кисамы покончит жизнь самоубийством, чтобы защитить Обито. Он, несомненно, станет самым преданным членом Акацуки и проекта «Глаз Луны». В течение долгого времени Обита разрабатывал свою новую личность и называл себя Тоби, хотя для некоторых других персонажей он сохранил личность Мадары. После того, как Саски отомстил за брата, Обита смягчил его гнев, убедив сотрудничать с Акацуки и послав его поймать восьмихвостого демона, но это не принесло результатов. Когда Наруто удалось привести Нагата в чувство, Обита начал проявлять к нему интерес. Он и представить себе не мог, что кто-то сможет вывести Нагата из тьмы и никогда не думал, что Нагата способен предать его, но в глубине души он считал его слишком слабовольным. На данном этапе своей жизни Обита был очень неоднозначен. В течение многих лет он имел несколько лиц, был способен как солгать о своих действиях и планах, так и раскрыть правду о жизни Итачи и показать свое истинное лицо. Неужели он потерял себя в собственном обмане? Действительно ли он верил, что он Мадара? В глубине души он не мог забыть Обито, ведь именно из-за собственной боли он стал и Мадарой, и Тоби. Объявление войны Некоторое время спустя Обито воспользовался советом пяти Каги и обнародовал свой проект «Глаз Луны», попросив их присоединиться к нему, чтобы найти двух пропавших хвостатых демонов ей категорически отказались. Получив в свое распоряжение семь хвостатых демонов, Обита объявил четвертую мировую войну. Позже он вернулся в Амэ, чтобы переманить на свою сторону подопечных Нагата, и встретился в смертельной схватке с Конан. Она яростно сражалась изо всех сил, чтобы защитить Наруто, защитить Надежду. Повторяя слова Яхико, она заявила, что является одним из толпов, поддерживающих мост к миру, которым был Наруто. Обита с трудом удалось победить ее и вернуть себе ученика Нагато. Война. Началась развязанная Обито война. Он был ответственен за тысячи смертей, за тысячи страданий. Несмотря ни на что он смог стать источником великих перемен — Перед лицом угрозы, исходящей от Обито, мир ниндзя решил объединиться. Деревни, которые проклинали друг друга, стали единым целым. Теперь они вместе защищали мир. На поле боя Обито столкнулся с Наруто и киллером Би, джинчурики, который помогал Наруто контролировать Кураму. Надев белую маску, созданную для войны, Обито сказал им, что его больше не волнует его личность. Наруто с отвращением увидел, что Обита прячется за маской, и попросил его показать себя таким, какой он есть на самом деле. В тот момент Обита больше не заботил о том, что он считал бесполезным. Все, о чем он думал, это чтобы его проект был реализован. В отличие от Нагата, который из-за своим стремлением к миру скрывал желание отомстить Канохи, Обита не ставил во главу угла страдания других. В конце концов, он любезно предложил пяти Каги присоединиться к его проекту, и светлые Каги справедливо отказались. Обита пытался манипулировать Наруто и киллером Пи, вызывая страдания сосуда. Игра с темной стороной других была его излюбленным приемом. Он хотел переманить их на свою сторону, заставив понять, что этот мир обречен лишь на отчаяние. Когда он заявляет, что он никто и не пытается быть никем, возникает парадокс. Как только Рин умерла, он скрыл свою настоящую личность от остальных, однако ему доставляло огромное удовольствие узурпировать личность Мадары или называть себя Тоби. Этот парадокс иллюстрирует сложности его натуры. В течение многих лет он тщательно следил за тем, чтобы все принимали его за Мадару. Почему же он захотел стать кем-то другим? Испокон веков имя Мадара внушало страх в мире ниндзя, Обито хотел воплотить и навязать всем этот страх, но в то же время он хотел прежде всего убежать от своей собственной жизни, от своих травм, от своей боли. Наруто не верил ни единому слову Обито. Не имело смысла начинать войну, когда тебя не волнует твоя собственная жизнь. Навязывать себя в качестве того, кто способен начать войну, было эгоцентрично. Обито всегда все делал только ради себя. С тех пор, как умерла Рин, Он всегда действовал в своих собственных интересах, значит Наруто был прав. Он увидел ложь Обито насквозь. Тот лгал самому себе, заставляя себя поверить, что его больше не волнует его личность. Без Обито не было бы ни войны, ни проекта глаз Луны. Раздосадованный Наруто решил снять с Обито маску и встретиться с ним лицом к лицу. Схватки присоединились Какаши и Гай. Наруто удалось вступить в союз с семихвостыми демонами, которыми управлял Обито. Столкнувшись с решительностью Наруто, Обито обеспокоился и встревожился. Его рука дрогнула, у него ничего не получилось. И хотя он не пострадал, Наруто и его товарищи сорвали его планы. Мало-помалу в его разум закрались сомнения. Обито беспокоило не сила Наруто, а его характер, его решимость — Он еще не осознавал этого, но Наруто напоминал ему его прежнего. Более того, Наруто намеренно показывал себя наглым и вызывающим, потому что чувствовал, что это раздражает его противника. Он хотел заставить и Обита показать настоящего себя. Измученный Обита, почувствовав себя в опасности, ускорил реализацию своего плана. Он всегда рассматривал войну как отдых, но теперь он был выбит из колеи. Каждому свое. Перед тем, как вызвать десятихвостого демона, Обита объявил о наступлении идеального мира. Мира без ненависти, без войн и, прежде всего, без жертв. «Больше никаких кошмаров, только бесконечный сон». Наруто возразил ему, сказав, что у него уже есть мечта стать Хакаги. Для Обита мечта стать Хакаги ограничивалась индивидуализмом. Он мыслил шире и хотел, чтобы весь мир последовал его мечте – Но мечта Наруто была его способом защитить свой мир, свою реальность. Наруто отказывался сдаваться, считая, что должен уважать наследие своих наставников. По мнению Обита, спрятаться за словом «надежда» было недостаточно, чтобы избежать реальности. Он считал наследование и переходность бесполезными вещами. Однако именно это мотивировало Наруто идти вперед, держало его на верном пути. Несмотря на свой наивный характер, Наруто действительно брал пример со старших. Джирайя передал ему свое стремление к миру, а Минато решил заключить Кьюби внутри него, чтобы в будущем он смог победить Обито. Последний был разочарован неумолимой решимостью Наруто, будто перед ним стоял прежний Обито и пытался переубедить его доказать самому себе, что он сделал неправильный выбор. Под маской Позже с помощью Какаши Наруто смог уничтожить маску своего противника. Потрясенный его личностью, Какаши потребовал объяснений. Как мог молодой Обита, который был так доброжелателен и полон энтузиазма, опуститься так низко? Какаши не мог понять, почему он, его спаситель, герой деревни Каноха, пожертвовавший собой во имя дружбы, выбрал такой путь. Однако реальность была жестока. Обита назвал себя отвратительным, а Какаши — несчастным. В конце концов, Какаши не позволил ситуации разозлить его. Когда Обита бросился на него, Наруто спас своего учителя и заявил «Я не из тех, кто позволяет убивать членов моей команды». Слова, которые Какаши сказал своим ученикам во время их борьбы с Забузой. Очнувшись благодаря Наруто, Какаши был уверен в одном — Он должен защитить то, что представлял собой Наруто, защитить его ценность как ниндзя. Ту самую ценность, которую когда-то имел Обито. Последний рассердился и вызвал десятихвостого демона. Вместе с воскресшим Мадарой он теперь считал себя неприкасаемым, неуязвимым. Но Наруто не сдавался, и через несколько мгновений все ниндзя присоединились к нему и его товарищам, чтобы начать последнюю битву. Надежда против отчаяния. Обита начал наступление, унося жизни многих ниндзя. Когда Наруто находился в смертельной опасности, Хината встала перед ним, готовясь пожертвовать собой. Неожиданно появился Неджи и отдал свою жизнь, чтобы защитить их обоих. Растерянный от того, что его друг умер за него, Наруто был близок к тому, чтобы сдаться — Обита с удовольствием наблюдал за его страданиями, ведь Наруто столкнулся с той же трагедией, которая когда-то травмировала его самого. Это была трагедия, которая, если мы к ней не готовы, может изменить нас навсегда. Невыразимая боль, которая может заставить нас сбиться с пути. Теперь Наруто мог понять Обито. Ошеломленный тем, что видит так много мертвых, он решил прислушаться к словам своего противника, который знал эти страдания лучше, чем кто-либо другой. Обито говорил о себе, о своем собственном опыте. Он попросил Наруто повторить его слова о том, что он не позволит убить своих друзей. Он хотел раздавить его психологически и морально, показав ему, что перед лицом смерти слова и принципы бесполезны, а перед лицом реальности бессильны идеалы и надежды. Он предупредил Наруто, что если он будет упорствовать, то все его товарищи погибнут. «Не останется никого, кто знал бы о его существовании, он останется один». Обита в последний раз попросил Наруто сдаться и смириться с созданием мира снов, чтобы избежать страданий. Наруто познал болезненное чувство потери, но никогда прежде он не был свидетелем смерти близкого ему человека. Ситуация подтверждала правоту слов Обита. Наруто постепенно терял надежду. Он был готов признать поражение и не видеть больше жертв и смертей. Ради дружбы. Однако один человек сумел привести его в чувства в столь критический момент. Это была Хината, та, кто всегда его любила. Нежность ее голоса и смысл ее слов вдохнули в Наруто новую надежду. В отличие от Обита перед смертью Рин, Наруто не был одинок. Хината напомнила ему об их идеале, который Обита отстаивал когда-то в прошлом, о важности товарищества. Она заявила, что если они решат сдаться, то смерть Неджи будет напрасной. Так Хината пробудила в Наруто силу, которой он всегда обладал, силу веры друг в друга. Обита внимательно наблюдал за происходящим. Он отчаянно хотел увидеть реакцию Наруто, как будто все еще сомневался в правильности выбранного им пути — Жалеет ли взрослый, которым он стал, о ребенке, которым он был? Он ждал ответов. Сдастся ли Наруто и смириться с тем, что его бросили? Или же он будет упорствовать? Но если так, то где он найдет силы, чтобы снова встать? Благодаря присутствию своих товарищей Наруто поднялся на ноги. Он решил продолжать и принять эти страдания. Для него они олицетворяли присутствие его погибших друзей. Он был убежден, что принять мир Обито означало бы отречься от своих настоящих друзей. А об этом не могло быть и речи. В тот самый момент, когда Обито подумал, что столкнувшись с жертвой Неджи, Наруто сдастся, последний встал решительный как никогда. С самого начала их противостояния Наруто вел себя противоположно Обито. Потеряв веру в дружбу, Обита отвергал мысли Наруто. Однако для Наруто не стояло и вопроса о поражении, потому что его друзья, его мечта и реальность были частью его решимости, его пути и его борьбы. После стольких пережитых от одиночества страданий, Наруто был готов отдать свою жизнь во имя дружбы. Ему было все равно, что ему придется пережить ради этого, потому что для него не иметь никого в сердце было гораздо хуже. Сила памяти Какаши настойчиво пытался привести Обита в чувство, говоря ему, что еще не поздно. Как Наруто когда-то с Нагато, он попытался вернуть Обита из прошлого, но тот потерял всякую надежду в этом мире, а его единственным спутником было лишь страдание. Когда погибла Рин, было уже слишком поздно. С помощью этого мира грез, сбежав от реальности, Обита надеялся залечить свои раны. Какаши ответил ему, что он никогда не заполнит пустоту, живя в одиночестве. Отвергая других и отвергая себя, ты не обретешь счастья. Отвергать реальность значит подвергать себя лжи и в итоге искренне верить в собственные иллюзии. А открытость другим — это то, что спасло многих героев, и Какаши был одним из них. Все глубже, погружаясь в одиночество, он обрел надежду только благодаря искренности других, делясь своими страданиями и больше не замыкаясь в себе. Какаши осознал важность друзей, и именно это подтолкнуло его к принятию реальности, которая часто бывает жестокой. Он жил по ценностям Обито прежних времен и передал их своему ученику Наруто. Став сосудом для десятихвостого демона, Обито с трудом контролировал себя. Дзюби уже приготовился овладеть им, но Обита смог сопротивляться, вспомнив свое прошлое. Парадоксальным образом, вспомнив Рин, Какаши и Минато, он нашел в себе силы противостоять призыву демона. Обита все это время обманывал себя. Он никогда не смог бы отречься от своих друзей. И перед лицом смерти он устоял, только лишь опираясь на собственные воспоминания. СХОЖИЕ Несмотря на это, борьба продолжалась, и Обито упорствовал в желании завершить свой проект. Многие другие ниндзя уже погибли, кто-то, как Шикамару, находились в критическом состоянии. Погрузившись в бурю печали и ненависти, Наруто не мог сдержать слез. И тут в бой вмешался Саске, побудив его продолжать. Они боролись друг за друга. Обито был разочарован упрямством Наруто. Он отказывался верить в узы, объединявшие его противников. Даже когда Наруто был в самом тяжелом состоянии, он вставал и продолжал. Такая самоотверженность выводила Обито из себя, потому что она подтверждала то, что он отрицал. Он сказал Наруто, что его товарищи в конце концов предадут его и что он столкнется со страданиями, которые изменят его. Наруто отвечал своими обычными речами, которые так много принесли миру ниндзя. Это был бесконечный цикл. Обито оказался бессилен против решимости Наруто и его товарищей. Несмотря на непомерную силу Обито, он считал себя непобедимым. Наруто и его товарищам удалось одержать вверх. Больше не было ни деревень, ни кланов, ни обид, только ниндзя, которые вместе создали силу, не уступившую силе Обито. Благодаря своим новым сенсорным способностям, Наруто смог получить доступ к воспоминаниям Обито. Столкнувшись с Нагато, он был доволен тем, что выслушал его историю, но в этот раз он встретился с противником, у которого не было сил говорить о своем прошлом. Обито, считавший Нагато слабым, оказался таким же слабым, как и он. Когда Наруто понял, что у них было схожее детство, на его глаза навернулись слезы. В сознании Обита началась новая битва. Впереди стоял Наруто, а за ним стояли его бесчисленные товарищи. Обита обернулся и не увидел никого за своей спиной. Он был один и уже начал испытывать сожаление. Наруто снова сказал ему, что собирается сорвать с него маску. Она была лишь прикрытием, попыткой спрятаться от мира. Наруто знал это. Он хотел освободить его от мучений, как он делал это со многими другими персонажами, хотел сломать настоящую маску Обито, ту, что была похоронена глубоко внутри него, невидимая невооруженным глазом, маску, которая скрывала его настоящую личность, ту личность, чьи ценности были укоренены в Наруто. Наруто узнал правду об Обито. Если он выступал против системы ниндзя, то не для того, чтобы сделать мир лучше, Это было в его собственных интересах. Наруто сказал, что Рин не приняла бы того, кем он стал. Обита потерпел неудачу. Он хотел, чтобы Наруто сдался любой ценой, чтобы доказать себе, что выбрал правильный путь, но все было не так. Все, что говорил Обита, Наруто опровергал и с легкостью доказывал обратное. Обита видел мир своей мечты как короткий путь к всеобщему миру и счастью. Но Наруто отвечал, что предпочитает идти по крутому пути. С самого детства каждый день был для него борьбой. Он давно смирился с реальностью и ее страданиями. При поддержке своих товарищей Наруто смог достичь вершины. Реальность с каждым днем становилась все ближе к его мечте. Сдаваться было нельзя. Он был уверен, что с помощью своих друзей сможет изменить мир. Так впервые Наруто протянул руку Обито. Он попросил его перестать убегать и принять себя, сказав, что если бы Рин была жива, она бы сказала ему не играть в недотрогу и взять на себя ответственность. Благодаря Наруто Обита понял, что Рин, очевидно, отвергла бы того, кем он стал. Он понял, что долгие годы лгал себе и заставлял себя верить в собственную ложь. Обита увидел в Наруто человека, которым он сам должен был стать. Завидуя и впервые за долгое время чувствуя сожаление, он принял реальность. Обито нашел себя в Наруто и раскаялся. Чтобы искупить свою вину, он помог Альянсу в борьбе с Мадарой и внес большой вклад в окончательную победу. Перед тем, как уйти из жизни, Обито был счастлив, что снова обрел себя и освободился от лжи. Последняя битва вместе с Какашей и его новыми товарищами заполнила пустоту в его сердце. Даже учитывая все зло, которое он смог причинить, Обита является персонажем, который заслуживает второго шанса. Несмотря на причины злых поступков, никогда не поздно одуматься. Есть много путей, по которым можно идти. Даже если ты сбился с пути, всегда можно найти дорогу назад, если только не сдаваться. Главное не забывать, откуда ты пришел, и не лгать самому себе. Ты думаешь, что в одиночку можешь идти быстрее, особенно когда есть четкие убеждения, но в глубине души ты уязвим. У одиночества есть как хорошие, так и плохие стороны, но вместе мы сильнее и можем идти дальше. Не существует коротких путей к осуществлению мечты, чтобы двигаться вперед, нужно быть готовым идти по крутому пути. И на этом пути, в моменты, когда ты теряешь надежду, необходимо присутствие других людей, которые не дадут тебе упасть. В Наруто это присутствие, столь важное, олицетворяют буквально все отношения, будь то романтические, семейные или дружеские. Слово «фанату». На своем пути от света до тьмы Обито имел благородные цели. Как и его преемник из другого поколения, Наруто, он стремился стать Хокаги и был безумно влюблен в девушку из своей команды, Рин, которая была увлечена только его соперником, Какаши. Он не был очень талантлив, но делал все возможное, чтобы опередить последнего, расширяя собственные возможности и скрывая слабости. Несмотря на усталость и опасность, этот мальчик не терял силы воли и решимости и смог изменить мнение Какаши о его отце и пожертвовать жизнью ради друзей. Его прямота и честность напоминают нам Наруто, главного героя манги. Эти два персонажа доказали, что простые слова могут изменить сознание людей. Жизненная философия молодого представителя клана Учиха была образцовой. Помогать нуждающимся любой ценой и всегда стремиться ввысь. Он мог стать тем, кем хотел. Ключи были в его руках, но судьба распорядилась иначе. Когда он был на пороге смерти, Мадара Учиха явился к юноше, как ангел-спаситель. Он был обязан ему своей жизнью. Благодаря Мадаре он вышел живым после камнепада и стал еще более могущественным благодаря своему упорному труду и клеткам хаширамы но все это было иллюзией, он был в западне, то, что он увидел, было лестницей в ад. Представьте, что человека, которого вы любите больше всего, убивает ваш лучший друг. Он поднялся на самый верх и упал вниз, как только достиг вершины. Мальчик, будущее и надежды которого были разрушены в мгновение ока, познал всю жестокость мира. Чтобы продолжить жить, он делал все возможное, чтобы достичь цели, которую поставил перед собой, осуществить мечту, которую вынашивал в своем сознании. Он стремился к иллюзорной реальности, в которой воцарится мир, а он станет Хакаги и будет жить вместе со своей возлюбленной. Это был единственный способ достичь цели, и он был готов отказаться от своего существования ради этого, прячась за маской под именем Тоби и выдавая себя за Мадару Учиху. На мой взгляд, Обито — символ мужества и мотивации. На его плечах лежал тяжелый груз, но он никогда не сдавался. Он держал свои страдания в себе и носил в себе страдания других, в то время как мир никогда не мог быть построен одним человеком в одиночку. Он позволил разъесть себя изнутри, и не осталось никого, кто мог бы спасти его от пустоты в его сердце. Из героя он превратился в злодея с благородными целями, но плохими средствами. Лукас, 18 лет. Ненависть и дружба. Саске. В произведениях Кисимото соперничество между Наруто и Саски не основано на общей цели. Двух героев настраивает друг против друга разные способы справиться с горестями сиротства. Оба страдают от одиночества, хотя и не одинаково. Наруто с рождения рос без родительской любви, а Саске пришлось столкнуться со смертью родителей и членов своего клана. В одночасье он потерял всех, кого любил. Наруто не знал этого чувства и не мог его понять. Именно это непонимание выстроило стену между ними. Наблюдая за жизненным путем Саске, Наруто понял, какой дороги следует избегать. Желая спасти своего друга от тьмы, он неоднократно ставил на карту свою собственную жизнь. И только познав горе, Наруто смог понять чувства Саски. Однако благодаря наследию, полученному от Джираи и его многочисленных друзей, он сдерживал свою ненависть и, в отличие от Саски, оставался на правильном пути. В то время как Наруто с детства искал признания, Саски отвергал присутствие других». Несмотря на разрушительный путь, по которому пошел его друг, Наруто отказался покинуть его и до последнего боролся за их дружбу. Детство Саски вырос в деревне Каноха. Сын главы клана Фугаку, больше всего он восхищался своим старшим братом Итачи. Однако, поскольку Итачи был абсолютным гением, Саски не получал много внимания от своего отца. Фугаку проводил большую часть своего времени с Итачи, желая, чтобы именно он стал будущим лидером клана. Когда выбор был сделан, Саски оказался в стороне, страдая от одиночества и отсутствия признания. Итачи редко проводил время со своим младшим братом, не то чтобы он не хотел этого, просто он всегда был занят своими делами. С самого раннего возраста родители советовали Саске черпать вдохновение из опыта старшего брата, который был образцом для подражания. Однако, когда Итачи отделился от клана из-за напряженных отношений с деревней, Фугаку сосредоточился на Саске, и с тех пор все изменилось. Итачи больше не был образцом для подражания, скорее наоборот. Преданный своим старшим сыном, Фугаку решил возложить всю надежду на Саске. Он обучил его катону, технике, позволяющей метать огромный огненный шар. С первой попытки у Саски ничего не получилось. Разочарованный отец не мог не сравнивать его с Итачи, который в том же возрасте добился гораздо больше. Чтобы успеть, Саски тренировался и постепенно овладел техникой. Тогда он впервые увидел уважение отца напрямую и впервые освободился от постоянного сравнения с братом. Отец сказал ему, что он достоин с гордостью носить герб клана. Несмотря на изменения в отношениях между отцом и братом, Саске по-прежнему ценил и любил Итачи так же сильно, как и раньше. Каждый день он с нетерпением ждал возможности провести с ним время на тренировке. Саске был добрым и воспитанным ребенком, почитающим старших, он был молод и невинен. После исчезновения Шисуи, талантливого члена клана, Люди обвинили Итачи в его убийстве. Тому было больно слышать такие обвинения от членов собственного клана, и он все больше и больше отдалялся от них. Наблюдая за этим отчуждением, Саски увидел, что его брат переживает трудности и забеспокоился. Трагическая ночь. Дела Саски шли в гору. Он только что добился признания отца и уже мог рассчитывать на светлое будущее. Но когда однажды Саски уходил из дома, он и подумать не мог, что видит родителей в последний раз. В тот вечер по дороге домой, во время полнолуния, он стал свидетелем настоящего кошмара, вернее, реальности, которая изменила его навсегда. По дороге домой Саски увидел лежащие на земле трупы. Члены его клана, все, кого он знал, были мертвы. Произошла кровавая бойня. С каждым трупом, мимо которого он проходил саски, представлял себе худшее. Каждый его шаг приносил все больше страданий. Он погружался в бездну, переживая трагедию, которую даже время не сможет смягчить. Почему он продолжал идти? Как ребенок шести-семи лет мог так близко подойти к смерти, столкнувшись с таким количеством крови? Несмотря на свой юный возраст, он осознавал опасность, знал о смерти, но тогда хотел только одного — найти свою семью живой. Повернуть назад означало бы бросить своих родных, и в то же время это означало бы подвергнуть себя опасности. Его родители и брат были его защитниками, он хотел найти их живыми. Саски был в ужасе, но он хотел узнать, что случилось, и убедиться, что его семью пощадили. Придя домой, он увидел своих родителей, лежащими мертвыми на полу в гостиной. Саски не мог сдержать слез, боль была слишком сильна. Он ничего не понимал в происходящем. Когда он увидел своего брата Итачи, стоящего над телами родителей, его охватила паника. Он, его старший брат, который всегда был его защитником, гений клана. Итачи открыл брату правду. Он убил весь клан. Именно он устроил резню. Саски не поверил ему. Это было невозможно. Он всегда знал Итачи как любящего, воспитанного и доброго старшего брата. Но Итачи сказал, что лгал все эти годы и добавил, что не будет убивать брата. Тот не стоит того, чтобы его убивать. Ошеломленный, Саски находился в ступоре и непонимании. Он ничего не мог сделать, кроме как смириться с трагедией. Используя технику иллюзий, Итачи заставил его увидеть резню в мельчайших подробностях. Его целью было еще больше травмировать Саске, чтобы тот почувствовал глубокую ненависть к нему, и в его душе появилось желание отомстить. Итачи сказал ему, что он с самого начала играл роль и что на самом деле он убил членов их клана для того, чтобы проверить свои способности. Он показал себя зверским, отвратительным, кровожадным и эгоцентричным существом. Заставив брата пережить резню, Итачи хотел продемонстрировать ему эту новую личность. На самом же деле он любил своего брата больше всего на свете, и заставить его страдать подобным образом было для него крайне тяжело. Однако Саски об этом не знал. Перед ним стоял лишь убийца родителей, которых он любил, и членов его клана, его окружения. Такова была реальность. Немыслимая сама по себе, его собственный брат лишил жизни их родителей. Саски столкнулся с невообразимым и в ужасе бежал, он не мог в это поверить. Итачи подтвердил, что оставил его в живых с единственной целью — встретиться с ним позже, когда они будут равны. Он призвал своего младшего брата ненавидеть его и мстить, желая напитать его сердце обидой и пробудить в нем злобу. Беспомощный Саски потерял сознание, смотря как его брат уходит навсегда. От любви до ненависти Давайте будем придерживаться линии Саски, не знавшего правды об Итачи. После этой трагедии он поставил под сомнение всю свою жизнь. Переосмыслив слова брата, он понял, что все всегда было ложью. С самого его рождения их братская любовь была обманом. И пусть он сначала не верил в это, но кровожадные поступки Итачи подтверждали его слова. Юный Саски не мог отрицать этого. Даже если отец не спешил демонстрировать свое уважение к сыну, Саски любил его так же сильно, как брата и мать. Он мечтал пойти по стопам отца и поступить на службу в полицию Канохи. Семья занимала особое место в его сердце. Жить вместе и расти вместе — вот чего Саски хотел больше всего на свете. Но у него это отняли. Как же он сможет снова встать на ноги без своей семьи? Какой смысл можно придать жизни, когда теряешь тех, кого любишь? В ту ночь Саски потерял не только свою семью, но и свою личность, свои мечты. Он не мог скорбеть, ведь смерть его родителей и членов его клана была связана с Итачи. Единственным родственником, который у него остался, был его старший брат, виновник трагедии. В наследство от Джирайи Наруто получил стремление к миру, отказ от мести и круга ненависти. Наследство, которое Саски получил от Итачи, было совсем другим. Оно побуждало его питаться ненавистью и усиливать жажду мести. Саски не мог противиться этому призыву к отомщению. Это был его способ справиться с горем, отомстить за себя, восстановить честь своего клана. Убийство Итачи стало его единственной целью, а месть стала его новым смыслом жизни. Саски цеплялся за это желание. Будучи единственным выжившим, он искренне верил, что месть — это его долг. Так говорил ему Итачи. Это был путь, показанный ему. Но чтобы отомстить, он должен был победить Итачи, а для этого Саски нужно было стать сильнее, и это стремление превратилось в навязчивую идею. Его личность сильно изменилась, теперь он был одинок. Травма была настолько сильной, что образовались глубокие раны. Печаль, ненависть, месть, непонимание — все слилось воедино. Саски стал холодным и одиноким, постоянно думал лишь об одном — не в силах стереть из памяти слова Итачи. Когда он вернулся в академию, он стал еще более замкнутым, чем когда-либо. Во время перемены он сидел один, погруженный в свои мысли. Наруто заметил перемену в сопернике. Когда он узнал, что Саски — единственный выживший из его клана, Наруто испытал два противоположных чувства. Он и грустил, и переживал за него, но прежде всего чувствовал спокойствие. Спокойствие от того, что он больше не единственный сирота, что не он один страдает от одиночества. Хотя Саски по-прежнему был самым одаренным мальчиком в классе, которого обоготворили девочки, Наруто был уверен, что он может стать его другом. Теперь, когда они оба были сиротами, ему казалось, что он понимает Саски. Во время тренировки Наруто и Саски свалились друг на друга. Будучи внимательным, Наруто заметил, что взгляд его соперника изменился — Наруто привык встречать темноту в глазах других людей, поэтому он распознал в глазах Саски глубокое чувство ненависти. Однако вскоре он понял, что взгляд был направлен не на него. Перед Саски стоял Наруто, но Саске казалось, что перед ним стоит его брат. В детстве отношения между Наруто и Саски были неоднозначными. Иногда они улыбались друг другу, намекая на возможную дружбу, но чаще всего избегали взгляда друг друга, как двое застенчивых детей. Это были два довольно гордых ребенка, которые не решались сделать первый шаг. Они поддерживали такие отношения до тех пор, пока официально не стали товарищами в команде «Семь». Рождение команды «Семь». Спустя некоторое время Наруто, Саски и Сакура – Сформировали команду «Семь» под руководством Какаши. Тогда циничный Саски заявил, что у него есть только одна цель — восстановить честь своей семьи. Его единственным желанием была месть, и он не скрывал этого. Чтобы заслужить свое место в команде, трое молодых ниндзя должны были принять участие в экзамене Какаши. Цель была проста — найти один из двух колокольчиков, находящихся у их сенсея. Колокольчика два, а их трое. Будучи индивидуалистом, Саски подумывал о том, чтобы все сделать самому, однако цель этого испытания заключалась в том, чтобы достичь успеха, работая в команде. Саски хотел преуспеть любой ценой, ведь быть официально принятым означало добиться успеха и приблизиться к своей цели. В наказание за попытку съесть еду тайком Наруто привязали к дереву. Затем Какаши приказал Саске и Сакуре есть, не давая ничего Наруто. Если они нарушат это правило, их уничтожат. Несмотря на риск провалиться и тем самым потерять единственную цель, Саски не мог бросить своего товарища. Услышав непрекращающееся бурчание в животе Наруто, он предложил ему свой бенту. Сакура сделала то же самое. В итоге трое все же прошли испытания, ведь целью для них было стать единым целым. Этот тест показал, что Саски не полностью отказался от своих принципов, В глубине его души все еще жил доброжелательный ребенок. Ненависть еще не взяла верх над мягкосердечностью. Зарождение дружбы. Позже команда «Семь» отправилась в деревню Скрытого Тумана на свое первое задание. По пути они попали в засаду. Наруто оказался в ловушке двух наемников и дрожал от страха. Саски, продемонстрировав весь свой талант, бросился к нему на помощь и спас его, не испытывая ни страха, ни ужаса. Из-за этого Наруто почувствовал себя слабым, тем более, что его соперник назвал его трусом. Отравленный ядом, Наруто хотел заставить свою команду вернуться, чтобы его могли вылечить, однако он собрал все свое мужество и использовал кунай, чтобы вывести яд. О том, чтобы сдаться, не могло быть и речи. Разница в уровне подготовки между ним и Саски стала для Наруто главным источником мотивации — Он поклялся никогда больше не позволять страху парализовать его. Во время миссии Какаши научил их владеть чакрой. Цель заключалась в том, чтобы достичь вершины дерева, сконцентрировав энергию в ногах. Это обучение сыграло важную роль в отношениях Наруто и Саски. Естественно, Саски имел преимущество перед Наруто, поскольку последнего сдерживала чакра его демона, но им двоим пришлось тренироваться несколько дней, чтобы добраться до вершины дерева. Наруто всегда считал Саски своим соперником, но прежде всего он восхищался им и хотел быть похожим на него. Во время этой тренировки стало ясно, что Саски тоже считал Наруто своим соперником. В этом соперничестве приоритетом Наруто было подняться выше Саски, а о том, чтобы отстать, не могло быть и речи. Что касается Саски, то решимость его соперника побуждала его не дать себя обогнать. В какой-то степени это можно назвать здоровым соперничеством. Благодаря своим усилиям они достигли вершины и было неважно, кто пришел первым. Они оба были мотивированы на успех, который помог понять, как много у них общего». Откровение. Через несколько дней Наруто и Саски столкнулись с Хаку, который притворился, что будет драться до смерти, однако не собирался их убивать. Наруто и Саски проигнорировали его и продолжали свое противостояние. Во время боя ослабший Наруто оказался на земле, Хаку метнул в него множество игл. Саски вмешался, готовый пожертвовать собой ради спасения друга, и выдержал атаку их противника. Потрясенный Наруто не мог смириться с таким исходом, ведь последним, кто поставил свою жизнь на кон, чтобы защитить его, был Ирука. Чувствуя, что умирает, Саски вспоминал время, проведенное с Наруто. Со слезами на глазах он сказал, что его тело действовало само по себе и что он не хочет умереть, не отомстив. Но в самый накаленный момент тот факт, что он защитил друга, несмотря ни на что, показал, насколько важен для него Наруто. Саски отказался от своей единственной цели, от своего единственного желания. Проведя так много времени с Наруто, он смог принять его. Наруто был искренен, как и он сам, и эта жертва была тому доказательством. Зная боль от потери любимого человека, Саски не хотел, чтобы это повторилось. Он не хотел, чтобы его друг Наруто умер. В конце концов, этот поединок показал крепкую дружбу, которая связывала двух героев. Выразить свои чувства словами часто бывает трудно, для них же это было невозможно. Но этим поступком Саски показал, что он принял их дружбу и что она ему дорога, а дружба пересилила месть. Они оба не знали этого, Саски был в плохом состоянии, однако это нисколько не умаляло силы его самопожертвования. Считая, что Саски уже мертв, что он отдал свою жизнь, чтобы защитить его, Наруто опознал горе. Вполне естественно, что он разгневался и позволил ненависти своего демона вторгнуться в него. Он хотел отомстить за смерть своего друга. В конце боя Саски все же очнулся, обрадовав всю команду семь. С того дня Наруто и Саски больше не могли избегать друг друга, ведь они действительно стали друзьями. Экзамен на Чунина Позже Саски и его товарищи решили сдать экзамен на звание Чунина. Во время одного из испытаний Саски столкнулся с Арчимару, замаскированным под одного из кандидатов. Арчимару знал о желании мальчика отомстить и его жажде власти. Он поставил проклятую метку на шее Саски, тем самым увеличив его силу. Арчимару предложил ему новую силу, проклятую метку, чтобы тот присоединился к нему и стал еще более могущественным. На самом деле он сделал все это для того, чтобы завладеть телом молодого представителя клана Учиха и вернуть себе учеников. Постепенно проклятая Метка стала действовать на разум Саски, побуждая его стремиться к большей силе. Какаши же делал все возможное, чтобы уменьшить влияние этой Метки. Осознавая, что его ученик наслаждается силой, которую дает Метка, Какаши обучил его технике тысячи птиц, показав ему новые горизонты. Во время вторжения в Каноху Саски преследовал бежавшего Гаару. В самой глубине леса он столкнулся с западней от своего противника. Гаара заинтересовался Саски. Ему показалось, что у него такой же взгляд, такие же глаза, в которых отражались боль одиночества, ненависть и месть. Слова Гаары оказали большое влияние на Саски, и он понял, что его ненависть была недостаточно велика. Гаара вернул ему желание отомстить и решимость убить Итачи. Все это оказало влияние на Саске. Он осознал, насколько отстал от своей цели. Гара сказал ему, что ненависть дает ему силу убивать, а сила убивать делает месть возможной. Саски пытался собраться с силами, но безрезультатно, и Гаара приготовился было прикончить его, но тут вмешался Наруто и спас своего друга. Ошеломленный подвигом Наруто, Саске почувствовал страшную слабость. Теперь он хотел во что бы то ни стало защитить Наруто и Сакуру, но противник, которого он не мог победить, уже был побежден Наруто. Увидев мастерство последнего, Саски понял, что зря тратит время в деревне. Дав слабину, он решил присоединиться к Рачимару, чтобы стать сильнее и достичь своей цели. Его желание отомстить усилилось после поединка с Гаарой и особенно после разговора с ним. Горькое воссоединение. Через некоторое время Саски узнал, что Итачи находится в деревне и ищет Наруто. В панике он почувствовал, что жизнь его товарища в опасности и стал искать его повсюду. Саски больше беспокоился о жизни Наруто, нежели о встрече с Итачи. Это еще раз доказывает, что дружба была для него важнее, чем жажда мести. Когда же Итачи нашел Наруто в соседнем городе, Саски встретил своего брата, и простой факт встречи с ним лицом к лицу изменил его поведение. Воспоминания о трагедии всплыли в голове Саски. Наруто понял, что перед ним тот самый человек, которого Саски хотел убить все это время. Саски ждал этого дня долгие годы, и вот реальность настигла его. Но против Итачи он был еще более бессилен, чем против Гаары. Итачи смотрел на него с безразличием и, в конце концов, легко смог победить его. С болью Саски осознал, что за эти годы пропасть между ними не уменьшилась. Он усомнился в ценности всех лет, проведенных в Канохе. Итачи назвал брата слабым, сказав, что его ненависть слишком слаба. Это было решающее заявление. До уровня брата ему оставались еще долгие годы, а значит, до совершения мести было еще далеко осознание своей слабости привело к серьезным изменениям, с помощью иллюзии Итачи заставил его вновь пережить ужас резни и сильнее разжег его ненависть. Саски упал в обморок и после этого несколько дней был прикован к постели. Дружба под угрозой Расстроенный и охваченный ревностью, Саски вызвал Наруто на дуэль на крыше больницы, Наруто не мог скрыть своей уверенности в себе, сказав Саске, что наконец-то сможет победить его, чем только вызвал раздражение последнего. Саске потерял свое обычное самообладание и отказался надеть повязку на глаза. Символически он отказывался сражаться как друг. Он чувствовал себя неполноценным, потому что больше не достигал новых успехов. Эта деталь не осталась незамеченной Наруто. После нескольких схваток оба товарища начали применять свои самые мощные техники. Прежде чем они попытались убить друг друга, вмешался какаши и разнял их. С самого детства Наруто считал Саски своим соперником. Будучи последним по успеваемости в академии, он мечтал превзойти Саски. Тот факт, что его соперник был самым одаренным учеником класса, стал для него источником мотивации. Наруто восхищался им и делал все возможное, чтобы не отстать. Он хотел доказать ему свою значимость, добиться его признания. Однако, столкнувшись с разочарованием, которое он испытал в борьбе с Гаарой и Итачи, Саски понял, что он не так силен, как ему казалось. Он комплексовал по поводу успехов Наруто и начал сомневаться в себе. В тот момент признание силы Наруто было для него невозможным, ведь признать прогресс Наруто означало также признать то, что он сам застрял на месте. От учителя к ученику. После этого случая Какаша почувствовал, что его ученик сбился с пути. Он узнал в нем себя, ведь они оба были изранены горем, и попытался привести его в чувство. Какаши попросил его отказаться от мести, так как он только причинит себе больше боли, добавив, что даже если Саске удастся убить Итачи, ничего не изменится. В сущности останется только чувство огромной пустоты. Разгневанный Саске заявил, что Какаши не в состоянии его понять, и попросил его рассказать о своем самом любимом человеке, чтобы Саске убил его, и тот понял боль скорби. Саски не знал этого, но он разговаривал с ниндзя, который, вероятно, больше всех страдал от горя. С печальным видом Какаши сказал, что присутствие товарищей — лучшее лекарство, а после бури всегда выглядывает солнце. Нельзя терять надежду, и Какаши при помощи собственного опыта пытался объяснить это своему ученику. Новое начало В тот же вечер Арачимару послал четырех своих ниндзя в деревню, чтобы вернуть Саске. Тот был легко побежден и уязвленный, и позволил себе последовать за ними. Он решил покинуть деревню и разорвать связывавшие его с ней узы. Перед этим он встретил Сакуру и поблагодарил ее за все, после чего лишил ее сознания, чтобы она не смогла никого предупредить. За годы, проведенные в Канохе, Саски смирился с такой жизнью. Счастье, которое он разделил с командой семь, отвлекло его от печали, но, несмотря ни на что, его сердце выбрало месть. Именно она давала ему силы жить. Решение разорвать связь с остальными было болезненным, но это был путь, который он решил пройти. Подняв большой палец вверх и улыбнувшись, Наруто пообещал Сакуре, что вернет Саске. «Лучшие друзья». После долгой погони Наруто удалось догнать Саски в долине завершения, символическом месте, где столкнулись Хаширама и Мадара, основатели Канохи. Наруто был в ярости, он не мог понять решение Саски. Вспоминая все то время, что он провел с ним, все испытания, через которые он прошел, все усилия, которые он приложил, чтобы завоевать его дружбу и признание, Наруто был в растерянности. Он столкнулся с Саски, которым снова двигали ненависть и месть. Тот же просто заявил, что его личные дела не касаются ни Наруто, ни Сакурой. Он уже все решил. Слова Гаары, собственное бессилие против Итачи и успехи Наруто, заставили его усомниться во всей своей жизни. Он счел все время, проведенное в Канохе бессмысленным. Взросление и осознание того, что он все еще так далек от уровня своего брата, было для него неприемлемо, потому что он попросил Наруто забыть его и сказал, что больше не будет общаться с жителями деревни. Он не видел для себя будущего в Канохе, его интересовала только тьма. Услышав это, Наруто был шокирован. Он не мог принять презрение Саски к их товарищам, ведь те, кого он презирал, рисковали своими жизнями, чтобы вернуть его в деревню. Все эти страдания были напрасны. Равнодушие Саски разозлило Наруто. Он был полон решимости спасти своего друга от тисков Арачимару, но Саске было все равно, насколько опасен Арачимару. Все, чего он хотел, — получить силу, необходимую ему для мести, и последствия не были важны. Наруто же не хотел сражаться с ним в таком контексте. Он хотел сразиться с Саски так, как они делали раньше, как товарищи из Конохи. Но у него не было другого выбора, кроме как драться с ним таким образом, учитывая, что Саски игнорировал его желания. После нескольких схваток Саски почувствовал, как сила проклятой метки проникает в него — В своем стремлении к силе он вспомнил то, что однажды рассказал ему Итачи. Условием для пробуждения Шарингана Мангекио и получения огромной силы было убийство лучшего друга. Когда Наруто понял, что Саски действительно хочет его убить, он спросил его, действительно ли он больше ничего для него не значит. Саски ответил ему, что он его единственный настоящий друг, но поскольку Наруто стоял на его пути, он решил, что убить его все же стоит». Наруто не мог понять, почему Саски хочет его убить, точно так же, как Саски не мог понять причины, по которым Наруто хотел спасти его. Факт — их дружбы был налицо, но их пути расходились. Во имя дружбы Наруто хотел избавить Саски от одержимости местью, но во имя мести Саски хотел убить своего лучшего друга, чтобы обрести великую силу. Наруто сражался за других, а Саски — только за себя. Не зная причин, по которым Саски хотел убить его, Наруто не поверил его заявлению о дружбе, ведь у настоящего друга не может быть таких идей в голове. Пожертвовать дружбой ради мести было для него немыслимо. Чтобы тот не говорил и не делал, Наруто не мог понять Саски. Хотя одиночество было их общей болью, все остальное делало их разными». В отличие от Саски, Наруто вырос без любви семьи. Ему была неведома боль, которую испытывал его товарищ, боль от потери близких, которых он знал, боль от того, что у него отняли повседневную жизнь. Все, что было в распоряжении Наруто в этой ужасающей печальной реальности – его воображение. Все, чего он никогда не знал, он мог только вообразить». Отношения с Ирукой дали ему представление о том, какими могут быть отношения между отцом и сыном, а его отношения с Саски заставили его представить себе отношения между братьями. Пережив одиночество, Наруто не мог бросить друга, которого считал братом. Опустошенный и не знающий, что делать, Наруто позволил силе своего демона взять вверх. Саски сделал то же самое, пробудив высшую степень своей «проклятой метки». Двое друзей применили последнюю технику, в которую вложили всю свою силу — Росинган, Наруто которому Джирайя научил его, чтобы защищать себя, и Тысячу птиц Саски, технику которой Какаши научил его защищать друзей. Эти силы столкнулись, вызвав огромную ударную волну. Звук столкновения был похож на разрыв. Истощенный энергией, которую забрал у него демон, Наруто потерял сознание. Обессиленный Саски застыл перед Наруто. У него был шанс прикончить его, получить столь желанную силу, но он не мог заставить себя сделать это. Саски просто смотрел на Наруто, будто в последний раз, будто он прощался с ним, прежде чем навсегда присоединиться к темноте. Постепенно солнце скрылось, уступив место сильному ливню. Два противоположных пути Наруто сделал все возможное, но было уже слишком поздно. В тот день он не смог сдержаться. Единственное, чего ему не хватало, — испытать ту же боль, понять чувства Саски. Он не мог освободить его от ненависти, потому что ничего не знал о горе. Он не мог его переубедить. Только потеряв Джирайю, Наруто смог понять Саски. Однако он познал это страдание слишком поздно. Как только Саски присоединился к Рачимару, его ненависть только возросла, и он стал его пленником. У Наруто была мечта, у Саски цель. Мечта Наруто была связана с будущим. Он использовал боль прошлого, чтобы продвинуться вперед и осуществить свою самую заветную мечту. Что же до Саски, его цель была обращена в прошлое. Он жил только для того, чтобы убить своего старшего брата. С точки зрения сюжета, для Наруто было лучше игнорировать это чувство потери, иначе двойственность не имела бы такой ценности. Ее многочисленные препятствия придают Наруто, который часто может показаться утопичным персонажем, реалистичность. Три года спустя, находясь на миссии по поиску Саски, Наруто в сопровождении Сакуры, Сая и Ямато, наконец, находит его. Перемена в Саске была ошеломляющей. Он стал сильнее, но прежде всего холоднее. Становясь сильнее, он приближался к своей цели, что усиливало его ненависть. Разрыв связи с Наруто и родной деревней был одним из способов остаться верным своей единственной задаче. Саски сказал Наруто, что для того, чтобы стать Хокаге, ему следовало бы тренироваться, а не тратить время на попытки вернуть его. И снова эти рассуждения были противоположны рассуждениям самого Наруто. Для последнего претендовать на звание Хокаги не имело смысла, если он не может вернуть своего товарища в деревню. Несмотря на смелость намерений Наруто, Саски все же был полон решимости убить его и Сакуру. На этот раз он не собирался никого щадить, характер Саски изменился. Наруто уже испробовал все, и на этот раз он тоже оказался бессилен перед решимостью своего соперника — решимостью, которая явно окрепла до такой степени, что он был готов пожертвовать своей жизнью, чтобы сделать Арчимару сильнее и позволить ему отомстить вместо себя, если понадобится. Услышав слова Саски о том, что ему придется пожертвовать собственной жизнью, Наруто разрыдался. И снова он ничего не мог сделать, кроме как смотреть, как его друг тонет все глубже и глубже. Ради человечества Позже, почувствовав себя достаточно сильным, Саски решил убить и своего наставника, Арачимару, хотя его интересовала только собственная цель. Он решил оказать услугу человечеству. Подойдя к умирающему Арачимару, Саски сказал ему все, что о нем думает. С самого начала он хотел лишь большей власти. В отличие от Джирайи и Наруто, у Арачимару не было никаких ценностей, никаких принципов, которые он мог бы передать Саске. И кроме того, у молодого представителя клана Учиха не было никакого желания унаследовать его мысли. Он использовал Арачимару так же, как Арачимару хотел использовать его. На самом деле, Саски глубоко презирал его. Для достижения своих целей Арачимару жертвовал жизнями других людей, в то время как единственной целью Саски был Итачи, хотя ему и пришлось лишить жизни многих людей для обретения силы. Тем не менее, он сохранил больше морали, нежели наставник. Поэтому, испытывая отвращение к нездоровым методам Арачимару, Саски решил убить его. Он не мог терпеть столько жертв ради простых экспериментов, но причина была проста. Это напоминало ему рассказ брата о том, что он пожертвовал их кланом ради проверки собственных способностей. Ранее Саски говорил Наруто, что готов пожертвовать своей жизнью, чтобы Арачимару смог отомстить. В глубине души он, вероятно, лгал, потому что Саски ценил человеческую жизнь. Он еще не утратил своей человечности. Когда Арачимару умер, Саски, наконец, был готов найти своего брата и достичь своей цели. День мести Долгожданный день настал. Саски был готов встретиться с Итачи, чтобы восстановить честь своего клана. На этот раз, без сомнения, его сердце было переполнено ненавистью, Он ждал этого дня долгие годы, тем более, что никогда не забывал унижение, которому подверг его Итачи во время их последней встречи. Это был долгий путь, но Саски был уверен, что победа будет за ним. Прежде чем начать бой, он хотел узнать, кто еще из Учиха остался в живых. Саски понимал, что он невольно помог Итачи расправиться с их кланом, поэтому он должен был быть следующим в списке – Саски вел себя как настоящий представитель клана, призванный отомстить за своих родных. Он был запрограммирован убивать виновных одного за другим, даже если это означало вечный круг ненависти. Чем больше он узнавал, тем больше усиливалась его ненависть. То, что он пережил в день резни, стало для него ужасным кошмаром. Эта травма породила не мечту, а цель. Саски никогда не был мечтателем и в любых обстоятельствах сохранял трезвость ума. Руководствуясь своей ненавистью, он знал, что притворит эту цель в жизнь. Начался бой не на жизнь, а на смерть. На исходе сил, прижавшись спиной к стене, Саски попытался убить своего брата, но безуспешно. И тачи медленно подошел к нему, делая вид, что собирается отступить. В конце концов, он поглазил его по лбу, как бывало делал в детстве». Измученной битвой и неизлечимой болезнью, которая пожирала его годами, Итачи скончался с улыбкой на лице. До тех пор ему удавалось скрывать от брата правду, его смерть была спланирована заранее. Итачи хотел умереть от руки своего младшего брата, чтобы искупить вину за убийство семьи. Но прежде всего он хотел, чтобы Саски стал героем Канохи, тем, кто, восстановит репутацию своего клана, убив самого разыскиваемого наемника деревни. Когда тело итачи рухнуло на земь, начался сильный дождь. Успокоившись, Саски слегка улыбнулся, а затем обессилев, упал без сознания. Шокирующая правда. Когда Саски очнулся, он был ослаблен и лежал, прикованный к постели в скрытом месте. Он был опечален, но спокоен. Как однажды сказал ему Какаши, после мести приходит огромное чувство пустоты. Обита в облике Мадары появился внезапно. В своих интересах он решил открыть правду об Итачи, правду, которую Саски не был готов услышать, не успев даже осознать свою месть. Обита заявил, что Итачи расправился с его кланом по приказу высших сановников Канохи и что сделал он это ради мира ниндзя, ради Канохи, но прежде всего ради своего младшего брата. Обита объяснил, что Итачи был травмирован войной, когда ему было четыре года. Увидев столько смертей в столь юном возрасте, он хотел сохранить мир любой ценой, даже если это означало провести жизнь в тени. Итачи хотел избежать гражданской войны, вызванной государственным переворотом, который планировал его клан. Эта гражданская война привлекла бы интерес других деревень, вызвав новую войну между ниндзя. Для Итачи избежать войны было достаточной причиной, чтобы предать свою семью. Поэтому он согласился на позор и пожертвовал своей жизнью, чтобы сохранить жизни многих других». Саски узнал, что его брат не смог заставить себя убить его, а Обита добавил, что Итачи хотел умереть от руки Саски, чтобы тот стал героем деревни. От всего услышанного Саски охватила паника. Он отказывался верить словам собеседника, он был ошеломлен, услышав все это. Проведя столько лет в своей ненависти и жажде мести, он не мог поверить в то, что узнал. В конце концов, как он мог довериться незнакомому человеку, который знал его историю, хотя ее, как ему казалось, знал только он сам? Сомнения закрались в голову Саски, но, несмотря ни на что, он не хотел, чтобы Обита говорил правду. У того не было никаких доказательств, но он спросил Саски, почему же тот все еще жив? Этот простой вопрос стал для Саски шоком. Он понял, что Обита был прав. Если бы Итачи был тем, за кого себя выдавал, Саске был бы мертв. Вспомнив свой бой, он понял, что Итачи настолько сильно толкнул его, что освободил отхватки Арачимару. Одним из последних его действий была защита младшего брата. В глубине души Саске видел ложь своего брата. После трагедии он неосознанно следовал той жизни, которую хотел видеть Итачи. Жизни молодого выжившего, закаленного и ставшего сильнее благодаря своей ненависти, которая усиливалась с каждым днем, пока не свершилась месть. Той, что должна была привести его к новой жизни героя Канохи, убившего самого желанного и опасного наемника. Вот что могло бы произойти, если бы Обита не открыл ему правду. Каноха могла бы принять возвращение Саски и закрыть глаза на его дезертирство. Но погибнув, Итачи не мог гарантировать своему младшему брату продолжение той жизни, на которую он так надеялся. Поначалу Саски думал, что эта история мести не касается никого, кроме него самого. Поскольку он поверил в обман Итачи, он жил, чтобы отомстить за себя и свой клан. Он понимал, что это не касалось ни Наруто, ни кого-либо еще, это было его личное дело». Но когда Обита рассказал ему, что Итачи было приказано выполнить эту зверскую миссию, Саски изменил свое мнение. Правда открыла ему глаза. Тот, кто с детства следовал только предначертанной судьбе, на этот раз выбрал свой собственный путь. Открытие правды только усилило его ненависти, жажду мести. Саски решил поступить прямо противоположно тому, чего хотел его брат, и отомстить за жертвы и страдания Итачи. Отныне его новой целью стало уничтожение Канохи, его родины, деревни, которую Итачи любил почти так же сильно, как своего младшего брата. Саски отбросил свои собственные страдания, чтобы вынести страдания брата. Он отказался принять стремление Итачи и решил действовать самостоятельно. Позже, стоя на берегу моря на фоне яркого заката, Саски оплакивал смерть брата. Сожалея о сложившихся обстоятельствах, он еще глубже погрузился во тьму. Он был готов развязать бурю. Узник тьмы Саски отказался облегчить свою совесть и решил посеять хаос, вступив в союз с Собито, присоединившись к Акацуке и отправившись на поимку восьмихвостого демона. В Канохе его уже считали дезертиром, но, присоединившись к Акацуке, Саски стал преступником международного уровня, которого разыскивали живым или мертвым. Под влиянием Обита он потерял контроль над собой. Будучи наивным и впечатлительным, Саски позволил себе поддаться влиянию Обита, но тем не менее оставался хозяином своих собственных решений, поскольку никто не заставлял его реагировать подобным образом. Правда о жизни Итачи расстроила его настолько, что он потерял рассудок. Все, чего он хотел — действовать, мстить, усиливать свою ненависть и становиться еще сильнее. Последствием не было места в его сознании. Сразившись с киллером Би, сосудом для восьмихвостого демона, Саски навлек на себя гнев Райкаги, главы Кумо, деревни Скрытого облака. Саски сделал все, чего боялся Итачи. Он оказался в ловушке круга ненависти, о котором говорил Нагато. Ненависть толкала его на все большее разрушение, провоцируя злобу и месть у тех, кого он коснулся. После исчезновения Киллера Бира и Каги организовал встречу на высшем уровне, чтобы собрать всех Каги вместе. Эта инициатива была очень важной, поскольку связь между деревнями все еще была очень сильна. Находясь на свободе, Саски узнал, что Каноха только что была разрушена и что между главами деревень был организован крупный саммит. Услышав о присутствии Данзу на саммите, Саски решил отправиться туда, чтобы убить его. Данзо, приказавший Итачи расправиться с его кланом, стал для Саски приоритетной целью. В это же время Наруто до потери сознания избивали ниндзя Скуму, которые отчаянно пытались получить информацию о Саске, но тот отказывался что-либо рассказывать. Он не мог предать своего друга и был готов заплатить за это любой ценой. Эта сцена показала, насколько важны для Наруто дружба и товарищество – В тот самый момент Саски уже много лет презирал Наруто и его товарищей, и все же последний нашел в себе силы предотвратить создание нового круга мести. Осознав, что его друг находится в смертельной опасности, Наруто решил встретиться с Райкаги, чтобы убедить его простить Саски. Встретиться с горем Как мог Наруто рисковать своей жизнью, чтобы спасти товарища, который презирал его? Товарищ, который совершал преступление и теперь представлял реальную опасность для других? Ответ был прост. Наруто повзрослел. Он только что пережил траур. В прошлом, в долине завершения, Саски упрекал Наруто в невежестве, когда дело доходило до скорби. Они оба были сиротами, но по-разному справлялись со своим одиночеством. После смерти Джирайи Наруто впервые смог понять чувство Саски. Впервые он потерял дорогого ему человека и почувствовал ненависть, которую это породило, испытал глубокое желание отомстить. Таким образом, он находился на той же стадии, что и Саски. И все же в очередной раз их решения пересеклись. Чтобы исполнить желание своего учителя, Наруто отказался от мести. Наследие, которое он получил от своего духовного отца, заставляло его прощать, несмотря на зло, совершенное противником. Наруто решил сохранить верность преданным ему заповедям и, осознавая всю кипящую в нем ненависть, сумел сохранить свою индивидуальность и не пойти по пути, выбранному Саске и многими другими героями. Наруто встретил горе иначе, нежели Саски. Конечно, они были в разном возрасте, когда пережили траур, но Наруто старался контролировать свою боль. Возможно, осознавая, каким стал Саски, Наруто не хотел стать таким же, как он, но, столкнувшись с горем, он понял чувства своего друга. Он также понимал, что страдания могут повлиять на личность, а для Наруто потеря личности означала отказ от всего, что он создал. Позволить ненависти руководить собой означало лишить себя свободы. А когда ты мечтаешь стать величайшим Хакаги, твой разум должен быть спокоен ради всеобщего блага. Что касается Саски, то когда он потерял родителей, единственным наследием, которое он получил, был призыв к ненависти и мести. Однако, узнав правду о своем брате, он отказался перенять факел его судьбы. Простить Каноху было для него невозможно, у него не было сил». На этот раз он решил действовать самостоятельно, без чьих-либо указаний, хотя влияние Обита сыграло в его поступках не последнюю роль. Спасая Каноху, Наруто восполнил недостаток признания. В то же время Саски стал еще более эгоцентричным, он уничтожал все препятствия на своем пути, даже если они не имели ничего общего с его мотивами. Тем самым он способствовал созданию бесконечного круга ненависти, который хотел разорвать Наруто. Стремясь уничтожить Каноху, Саски неизбежно должен был столкнуться с человеком, который только что спас его, Наруто. Молодой Узумаки смог понять Саски, но было уже слишком поздно. Того уже поглотила ненависть. Однако даже когда он все глубже погружался во тьму, его решения оставались реалистичными и человеческими – Как бы вы отреагировали, если бы кто-то убил всю вашу семью? У вас точно хватило бы сил простить виновного или же и вовсе отказаться от мести? В случае с Саски, когда он жил вместе с Наруто и товарищами, желание мстить рассеялось. И только когда он встретил Рачимару и воссоединился с Итачи, его ненависть значительно возросла. Конечно, ничто не могло оправдать действия Саски, тем более, что в то время он находился в полном хаосе. Но, несмотря ни на что, он оставался реалистичным персонажем, сохраняющим человеческие чувства. Этот впечатлительный и чистый герой выражал себя через свои поступки. Его личность же была противоположна личности Наруто. У последнего была сила прощать, он был способен испытывать сострадание к своим противникам. У Саски этих качеств не было. По этой причине ему было все равно, хороши или плохи его действия. В нем кипели ненависть и негодование, и он больше не испытывал жалости к другим. После убийства брата он должен был обрести покой, но произошло обратное. Построив свою жизнь на месте, он превратил последнюю в своего союзника. Сочувствующий ему Наруто хотел защитить Саски и остановить его, чтобы в результате никому не пришлось его убивать. Просьба Наруто При помощи Какаша Наруто оказался перед Райкаги, который отправлялся на саммит. Под сильным снегопадом Наруто умолял того отказаться от своей жажды мести — Наруто осознавал, что нарушает заповеди ниндзя. Умолять старосту вражеской деревни было нежелательно, но для него это не имело значения. Ему было неважно, что он выглядит глупо. Все, чего он хотел, это чтобы деревня Кума пощадила жизнь Саски. Райкаги нашел время, чтобы выслушать его, но проигнорировал его доводы и продолжил свой путь. Упрямый и, что важнее, уже отчаявшийся Наруто встал на колени и стал умолять Райкаги, Он хотел любой ценой разорвать порочный круг мести. Райкаги же отказался оказать Саске милость с того момента, как тот присоединился к Акацуке. Он стал мишенью. Считая Наруто ужасно наивным, Райкаги заявил, что даже если он решит отказаться от мести, другие деревни сделают все возможное, чтобы убить Саске. Подавленный Наруто разрыдался. Он ничего не мог сделать для своего друга. В то же время товарищи Наруто, даже Сакура, которая была в него влюблена, вопреки собственному желанию, тоже решили убить Саски. Они хотели избежать войны между Кума и Канохой. Следуя рассуждениям Шикамару, они считали своей обязанностью убить его раньше, чем это сделает Куму. Если бы они позволили Кума убить Саски, Наруто или Сакура могли бы захотеть отомстить за него, Тогда Кума отомстит Наруто и Сакури, что приведет к тотальному конфликту между двумя деревнями. Резня Решив убить Данзо, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное его брату, Саски пришел на саммит Пятикаги. Напав непосредственно на охранников Икаги, он достиг точки невозврата. Саски без раздумий убивал всех, кто вставал на его пути — Использование шарингана привело к тому, что он полностью потерял рассудок. Он впал в безумие, перестал думать о своих бывших товарищах. Гаара, теперь уже глава деревни, пытался образумить его, сказав Саске, что тот может выйти из тьмы и что месть ничего не решит. Когда-то Саске был восприимчив к словам Гаары, словам, призывавшим его только усилить свою ненависть. Но на этот раз никто не смог его пробудить. Позже Гаара признался Наруто, что если он все еще надеется стать Хокаги, то должен принимать правильные решения ради всеобщего блага. Саски отомстил Данзу, но даже после смерти последнего он не обрел покоя. С каждым убийством он все больше погружался в хаос. Разорванные узы В конце боя Сакура нашла Саски, чтобы убить его, но не смогла. В нужный момент появился Какаши и защитил своего ученика от верной смерти. Он попытался в последний раз образумить Саски, напомнив ему о важности дружбы. Однако в тот момент Саски возненавидел не только своих бывших товарищей, но и всех жителей Канохи. Именно жертва Итачи спасла Каноху от гражданской войны, и теперь для Саски было невозможно отделить счастье своих бывших товарищей от жертвы брата. Он с презрением смотрел на счастливых жителей Канохи, ведь если они могли улыбаться и радоваться, то только благодаря жертве Итачи. Поняв ситуацию, Какаши принял тяжелое решение убить своего бывшего ученика. Наруто удалось вырваться из-под наблюдения Ямата и отправиться на поиски Сакуры. Он находился под огромным давлением, не зная, как поступить с Саске. Должен ли он быть благоразумным и заботиться о благе своей деревни? Или же нужно упорствовать в своем эгоистичном желании спасти друга? Наруто подоспел в нужный момент и спас жизнь Сакури, которая дважды за несколько минут едва избежала смерти. Саски был движим желанием убивать. Во имя своего клана он хотел убить всех в Канохе, но на самом деле он был просто жертвой прошлого между кланом Учиха и Канохой. Саски сказал Наруто, что у него есть только два варианта — убить его, а защитить Каноху и стать ее героем, или умереть от его ударов как неудачник. Наруто ответил, что он не будет ни неудачником, ни героем, способным убить своего лучшего друга. Он принял решение. Если Саски нападет на Каноху, Наруто встретится с ним лицом к лицу и умрет вместе с ним. Он был готов пожертвовать собой, чтобы защитить Каноху, отказаться от своей мечты и унести ненависть Саски с собой в могилу. И снова для него претендовать на звание Хокаги не имело смысла, если он не сможет спасти своего друга. Израсходовав слишком много из своих средств, Саски поспешил применить шаринган Итачи. Ему не терпелось сразиться с Наруто. Братская любовь Во время Четвертой мировой войны Наруто встретил Итачи, воскрешенного Кабута, врагом Альянса Ниндзя. Итачи полностью доверился ему и заявил, что только он может спасти Саски. Решившись на уничтожение Канохи, по пути Саски встретил своего брата. Саски упрекнул его за то, что тот превратил его в другого человека и потребовал ответов, спросив, почему Итачи оставил его в живых. Когда Итачи выразил сожаление, что Саски стал международным преступником, тот ответил, что никогда не хотел вставать на путь мести. Вместе они встретили Кабута, ответственного за произошедшее воскрешение. В конце боя Саски признался, что его ненависть к Анохе только усилилась. Несмотря на то, что он сражался вместе с братом, он по-прежнему хотел уничтожить деревню. Перед тем, как вновь уйти из жизни, Итачи погрузил Саски в свои воспоминания, рассказав ему всю правду, вплоть до мельчайших подробностей. Саски понял, что его выбор был ограничен — либо уничтожить его клан, чтобы сохранить мир, либо позволить его клану совершить переворот, что приведет к гражданской войне. Итачи пожалел, что скрыл правду от своего младшего брата. Оглядываясь назад, он чувствовал, что Саски мог бы изменить родителей или даже весь клан. Счастливый от того, что открыл правду и избавил себя от бесконечно тяжелого бремени, Итачи ушел, сказав, что не просит прощения и что всегда будет любить Саски, чтобы тот не сделал. В поисках ответов после воссоединения с братом Саски был потерян. Его желание отомстить Канохи все еще не угасло, но он хотел получить ответы. Почему Итачи до сих пор гордился тем, что он ниндзя Канохи, несмотря на страдания, которые ему пришлось пережить? Задаваясь вопросом о собственном существовании, о ценности клана и деревни, Саски нуждался в ответах. Он хотел знать все, чтобы обдумать и решить, как ему поступить. Ради получения ответов ему удалось воскресить Арачимару, который, в свою очередь, воскресил первых четырех хакаги Канохи. Вернувшись к Каноху спустя годы после своего дезертирства, Саски попытался примириться со своим прошлым. Это стало важным шагом в укреплении его решимости — В присутствии бывшего Хакаги он задавал вопросы о жизни Тачи, о создании деревни и мира ниндзя. Он хотел услышать правду перед тем, как решить, мстить Канохи или нет. Саски думал прежде всего о себе, но на этот раз он решил принять факел Итачи. Желая почтить память своего брата, он решил вступить в бой, чтобы защитить деревню. Он не хотел, чтобы смерть Итачи была напрасной. Саски мечтал стать Хокаги и по-своему изменить деревню Каноха. К радости Наруто он присоединился к их фронту. Вместе с Наруто и Сакурой он доблестно сражался и внес свой вклад в окончательную победу. Финальная битва. И все же в конце войны, вопреки всему, Саски восстал и захотел убить всех живых Каги и хвостатых демонов. Месть больше не была его движущей силой, но он хотел разрушить их, чтобы восстановить баланс. Его целью стала революция, он хотел изменить мир ниндзя. А поскольку Наруто стал сосудом для всех хвостатых демонов, именно его Саски сделал своей главной целью, договорившись встретиться с ним в долине завершения для последней битвы. Верный обещанию, которое он когда-то дал Сакури, Наруто отправился в путь, решив вернуть своего друга в деревню. И снова взгляд Саски на вещи оказался противоположен взгляду Наруто, но теперь Саски внезапно захотел стать Хокаге. Проанализировав прошлое Итачи, он усомнился в авторитете ниндзя. Законно ли было жертвовать своей жизнью и своей семьей, чтобы защитить деревню? Допросив старого Каги, он получил ответы на все вопросы. Изначально Хаширама и Мадара основали Каноху для установления мира, чтобы дети могли расти в безопасности. Идея заключалась в том, чтобы объединить кланы в одной деревне и установить порядок и правила. Однако с момента основания деревень войны не прекращались. Саски понимал, что мир может существовать только благодаря таким жертвам, как та, что принес его старший брат. Ниндзя, который согласился окончить свою жизнь в одиночестве, считаясь предателем и преступником, который никогда не жалел о своем выборе и до последнего вздоха всегда заботился о благе своей страны, герой, оставшийся в тени. Таково было определение истинного Хакаги для Саски, однако он не собирался идти по тому же пути, что и Итачи. Будучи последним членом своего клана, Саски чувствовал, что он один на земле — Несмотря на помощь, которую он оказал Альянсу Ниндзя и своим бывшим товарищам, он все еще не испытывал уважения никому, кроме Наруто. Чтобы осуществить свою месть, он был готов судить и казнить тех, кого считал виновными. Каги, хвостатых демонов и всех тех, кто сознательно способствовал тому, чтобы мир стал именно таким, он был готов взять на себя роль палача. Саски намеревался уничтожить прошлое, всю систему ниндзя, в том виде, в каком она была задумана. Ему было неважно, что думают другие, ведь он заботился только о себе. Навязывание своего видения силой было руководящим принципом его революции. Он хотел улаживать конфликты в тени и жить вечно благодаря запрещенным техникам. После слов Саски, Наруто заявил, что не понял философии Итачи. Он был прав, сказав, что, подведя черту под прошлым, Саски сделает бессмысленную жертву своего брата. Смутившись, Саски ответил, что он может выразить свою скорбь, только пролив кровь Наруто на алтарь Итачи, хотя молодой Узумаки не имел никакого отношения к смерти брата Саски. Тот сошел с ума и решил убить Наруто, потому что Хокаги, которого он себе представлял, мог существовать, только будучи одиночкой. Он хотел убить Наруто первым, потому что Наруто был его главным препятствием, но для Наруто о смерти не могло быть и речи. Люди прошлого дали ему очень много, деревни наконец-то объединились. Наруто твердо верил в это обновление. Будущее еще никогда не выглядело так хорошо. Но для Саски это соглашение могло существовать только потому, что у них был общий враг. На самом деле, каждая деревня просто спасала свою шкуру, даже если это означало отбросить свою гордость. Он не ошибался, но никто из них не мог быть уверен. Только благодаря опыту можно быть дальновидным и думать о будущем. Однако их идеи только казались правдоподобными, поэтому они оба вступили в последний бой, чтобы решить, каким будет будущее. Они наносили удар за ударом снова и снова, но безрезультатно. В конце концов, бой замедлился. Саски был полон решимости разорвать их узы, но всякий раз, когда у него появлялась возможность, Наруто умудрился контратаковать. Он не мог бросить его именно потому, что тот был его единственным другом. С последним всплеском энергии, как и во время предыдущего боя в Долине Завершения, Наруто и Саски провели последнюю атаку и потеряли сознание. Братское примирение Наруто и Саски очнулись будто благодаря чуду. Шел дождь, как и в конце их предыдущего боя. Каждый из них потерял по руке, кровотечение было сильным. Когда они лежали совсем рядом, Саски спросил Наруто, почему он готов так страдать, чтобы стоять на его пути. Он все еще не понимал этого. В конце концов, это было нормально. Когда Саски встал на путь хаоса, все от него отвернулись. Все, кроме Наруто. Улыбаясь, Наруто сказал, что это потому, что они друзья. И снова он отвечал одно и то же на один и тот же вопрос. Ничто не могло изменить его мнение. «Что значит друг для Наруто?» Он признался, что у него нет определения, но встревожился, когда увидел Саски с таким грузом на плечах. Наруто было ужасно жаль его, и он не хотел бросать его. Он повзрослел. В прошлом он не мог легко раскрыть свои чувства из-за стеснения и гордости. Это не относилось к Саске, который не скрывал свои чувства только перед лицом собственной совести. Он чувствовал то же самое. Саске очень жалел Наруто, к которому всегда относились как к изгою. Однажды Наруто сказал своему другу, что он, его пример для подражания, его мотивация. Он хотел стать таким же сильным и харизматичным, как Саске. Наруто удалось косвенно установить с ним связь. Он очень хотел, чтобы Саске признал его достоинство. Но тот уже давно сделал это. Саски высоко ценил Наруто и потому сделал его своим соперником. Почему Саски проявлял такой интерес к Наруто? Как и последнего, его успокаивало то, что он не одинок. Они оба были исключены из общества. Сначала он показался Саске жалким, но его заинтриговала смелость Наруто. Наблюдая за тем, как он упорно пытается наладить связь между ними, он вспомнил о своей семье. Саски почувствовал успокоение, ощутив теплоту сердца Наруто, однако это ощущение угрожало его желанию отомстить. По этой причине он и старался отдалиться от Наруто, но когда Саски объединился, с ним все снова изменилось. Он никогда бы не признался в этом, но воспринимал команду Семь как свою новую семью. Воспоминания Наруто Неожиданно Саски собственными глазами смог увидеть воспоминания Наруто. Он стал свидетелем путешествия своего друга, увидел все испытания, через которые прошел Наруто, все препятствия, которые он преодолел, всех друзей, которых он обрел. Слушая слова Итачи, обращенные к Наруто, Саски понял, как важно товарищество. Он был одинок с тех пор, как дезертировал. Наруто же, напротив, создал для себя бесчисленные связи. Весь мир поддерживал его, включая даже хвостатых демонов. Так много людей разделяли его философию, и, несмотря на все зло, которое Саски мог причинить, Наруто всегда сохранял для него место в своем сердце. Осознав это, Саски был глубоко тронут и принял окончательное решение. Новые горизонты После ночи, проведенной в борьбе со смертью, Наруто и Саски проснулись. Встретив яркий рассвет и слегка улыбнувшись, Саски заявил, что он проиграл. В глубине души он был спокоен, что ему удалось остановить свой хаотичный путь. Но для Наруто в этой битве не было ни победителя, ни проигравшего. Он сделал все, что мог, чтобы привести друга в чувство, спасти его от жизни, поглощенной ненавистью. Наруто предложил ему место в светлом будущем, на которое надеялся. Понимая, что друг никогда его не бросит, Саски не мог сдержать слез. Он говорил, не произнося ни слова. Видя его слезы, Наруто понял, насколько искренна его дружба. Саски не знал, как выразить свои чувства, поэтому предпочел показать их, как делал всегда. Вскоре после этого прибыли Сакура и Какаши. Сакура поспешила узнать, все ли с ними в порядке. Когда Саски извинился за причиненный им вред, она разрыдалась, радуясь, что команда «семь» снова вместе. Их отряд восстал из пепла. Наруто тронул сердце Саски. Тот спас его тем, что никогда не отвергал, даже несмотря на разрушительный путь, который тот выбрал. Он был единственным, кто глубоко верил в него. Наруто был готов отдать свою жизнь и пожертвовать своей мечтой, чтобы спасти друга. Даже когда Саски пытался разбить их дружбу, Наруто всегда подбирал и склеивал осколки. Саски ужасно страдал, но благодаря решимости и надежде ему удалось вернуться в деревню. Заново открывая мир. В конце войны, благодаря своему вкладу в победу, Саски избежал приговора. Какаши, став шестым Хокаги, позволил ему остаться на свободе. Наруто, окрепший благодаря своему новому статусу, достигнутому во время войны, поддержал это решение. Саски решил отправиться в путешествие, чтобы заново открыть для себя мир. Он хотел искупить свою вину и взглянуть на все по-новому. За пределами Канохи его ждал Наруто, вернувший ему повязку деревни, которая когда-то упала с его лба. Саски был готов закалить свой дух и хоть раз позволить себе заглянуть в будущее. Будучи ниндзя Канохи, он наблюдал за своей родиной из тени. Путь Саски показал нам, что одиночество не пошло ему на пользу. Желая сделать его своим спутником, Саски причинил еще больше боли себе и своим товарищам, которые рисковали жизнью, чтобы спасти его. Позволив себе руководствоваться обидой, он стал хрупким и восприимчивым к плохому влиянию. Ослепленный собственными убеждениями, он не осознавал реальность ситуации, пока не стало слишком поздно. Но мы не можем винить его, особенно после всех ужасов, через которые он прошел. Несмотря ни на что, Саске вел себя человечно и реалистично. Его история показывает хрупкость человека, когда он сталкивается с горем. И работа Кисимото учит нас тому, что лучший способ справиться с горем — это принять поддержку от окружающих. Саски же всегда ее отвергал, в отличие от Наруто. Саски — идеальная иллюстрация мышления Нагато. Любя, мы готовы пойти на жертвы. Потеря любимого человека вызывает чувство ненависти, страдания так сильны, что возникает глубокое желание отомстить. Но если мы думаем, что успокаиваем себя и скорбим через месть, мы подвергаем себя еще большей ненависти и мести, внося свой вклад в вечный круговорот насилия. Именно это и произошло с Саски. Позволив себе руководствоваться ненавистью, он потерял рассудок и посеял хаос, в мгновение ока став международным преступником. Сбившись с пути, он был обязан своим спасением Наруто. И, как сказал ему Какаши перед дезертирством, «нельзя понять важности дружбы, пока не станет слишком поздно и останется только сожаление». Самое главное – осознать свои ошибки, чтобы двигаться дальше и использовать свой опыт ради блага других. Слово фанату На мой взгляд, Наруто – лучшая манга. Есть несколько причин, почему я так люблю ее, но, наверное, одна из главных – это отношение между Наруто и Саске. Это дружба, смешанная с соперничеством, исключительно – Это очень трогательные и очень глубокие отношения с некоторыми очень интересными параллелями. Один из них потерял все свои связи, а у другого их никогда не было, и он только пытается их создать. Оба жили в одиночестве и ищут свое место в мире, и именно благодаря этому они поймут друг друга. Два героя создают великолепную философию. Их видение мира противоположно, и именно это порождает их соперничество – Саски со своей стороны не может простить мир, который отнял у него все, поэтому он будет мстить и добиваться своего с помощью зла. Наруто же, напротив, прощает мир, который не дал ему создать связь с другими, но, несмотря на это, он будет бороться с этой реальностью, рождая новые отношения с людьми, в то же время создавая место для себя посредством своей доброты. Эти двое одновременно противоположны и так похожи, и мне очень нравится мужская сторона их отношений, ведь в глубине души они любят друг друга, но не говорят об этом. Они дают понять это своими поступками, а не словами, и это здорово. Кисимото блестяще прописал эту двойственность, что дает нам великолепное второе прочтение, когда Итачи, а затем Джирая умирают. С этого момента Наруто впервые понимает, через что пришлось пройти Саске. Он еще больше желает спасти его, потому что знает, что он чувствовал и понимает, почему он погряз в ненависти. Его мотивация спасти Саски и установить мир становится еще сильнее. Саски, напротив, еще больше злится на мир и хочет уничтожить общество, чтобы отомстить. Его мотивация действовать силой и насилием становится еще сильнее. Они толкают друг друга все больше, и это становится причиной их финальной конфронтации. Саски хочет положить конец нынешней несправедливой системе. Наруто хочет, чтобы он понял, что у него тоже есть место в этом мире и что он может быть принят в обществе. «Это просто великолепно написано. Невероятное соперничество и дружба, полные эмоции и философии». Кисимото пишет об их отношениях «Просто невероятно». «Да здравствует, Наруто!» Мерди, 17 лет. Слово фанату. Я считаю, что Саски – это персонаж Наруто с самым проработанным и реалистичным характером. Его реакция на постигшие его события кажется совершенно логичной с человеческой точки зрения, в отличие, например, от Какаши, который смиряется и погружается в безразличие. Саски – один из немногих героев Наруто, которые действительно представляют собой темную сторону, что также отличает его от Наруто, который слишком добр и оптимистичен после всего, что с ним произошло. Что касается их дружбы, я думаю, что Наруто должен был принять желание своего друга отомстить и поддерживать его в стремлении к власти, даже если с точки зрения развития сюжета, конечно, интереснее то, как все в итоге случилось». Саски – антигерой, которого мало понимает широкая публика, и один из немногочисленных персонажей в манге, наделенный спрятанным глубоко внутри гневом и безумной мстительностью во имя справедливости, заставляющими его расти и становиться сильнее. Возможно, он даже чересчур человечен, чтобы быть понятным всем. Шарлотта, 18 лет Надежда и прощение, Наруто Наруто затронул сердца многих поколений. Конечно, в его характере есть некоторые утопические стороны, которые могут поставить под сомнение реалистичность некоторых сцен или даже весь смысл произведения, ведь в реальности конфликты не так легко разрешить, особенно когда травмы, побуждающие к переменам, уходят в глубину лет. Так как же мы можем отождествлять себя с этим героем? Как мы можем установить связь между нашим реальным миром и миром Наруто? По сути, для него ничего в жизни не было легким. Если он смог изменить своих противников, то только потому, что он так же, как и они, через многое прошел. Увидеть, как он рискует своей жизнью, чтобы помочь другим, вполне достаточно, чтобы заставить зрителя зауважать его. Народ превратил свои страдания в настоящую силу. Давать другим второй шанс стало частью его философии. Он, как никто другой, знал, что такое печаль, одиночество и страдания, которые иногда приносит жизнь. Он вырос сиротой и ужасно страдал, будучи одиноким. Жители деревни относились к нему как к изгою, сами не зная почему. А когда он понял, что в нем живет демон, он осознал, что все всю жизнь ему лгали. Как бы мы отреагировали на его месте, Но Наруто нашел себе силы простить. Все, чего он хотел, чтобы кто-то протянул ему руку помощи, чтобы его кто-то признал. Протянуть свою руку помощи тем, кто страдает, стало частью его характера. Наруто знал, как важно помогать другим. Он испытал это на себе. Если бы и рука не помог ему, кто знает, кем бы он стал. Возможно, еще одним обито. И все же Ирука ненавидел его, как и большинство жителей деревни. С тех пор, как родители Ируки были убиты Кьюби, он долгое время не мог отделить Наруто от монстра. Но благодаря Хирузену он понял разницу между Наруто и Кьюби и был ужасно зол на себя за то, что относился к нему как к демону. И Наруто почувствовал эту искренность, хотя мог мстить конохе и жителям деревни сколько угодно. Если посмотреть шире... Наруто воплощает в себе огромную мудрость, которую он приобрел благодаря всем испытаниям, выпавшим на его долю. Мудрость, питаемую надеждой и безрассудством. Он многому научился сам, но поддержка близких ему людей была незаменима. Чтобы бороться с одиночеством, он привлекал к себе внимание, совершал глупые поступки с единственной целью, чтобы его, наконец, заметили, даже если это означало, что его будут ненавидеть еще больше». Наруто предпочитал ненависть окружающих, полной безразличия жизни. Его детство было таким печальным, но именно благодаря этому опыту он смог понять тех, кто страдал. По сюжету Наруто удается изменить своих противников, вернее сделать так, чтобы те его полюбили. Он всегда сострадателен и доброжелателен, всегда пытается понять, что довело его врагов до такого состояния. С помощью разговоров ему удается переворачивать их жизни с ног на голову, выслушивая прошлое своих противников и связывая свою историю с ними, Наруто успокаивает их чувства. Он противостоит соперникам не для того, чтобы победить их, а чтобы убедить их вернуться на правильный путь. Наруто помогает им, и эту доброжелательность, которую он упорно навязывает, его противники в конце концов начинают чувствовать. В итоге все они верят в его слова». Эта схема повторяется на протяжении всей манги. Наруто не меняется, он сам меняет других. Чтобы противостоять нескончаемой критике по поводу неправдоподобности такого поведения героев, мы можем указать на то, что Наруто не всегда добивается успеха с первой попытки. Его отношение с Саски – прекрасный тому пример. Саски, который никогда не испытывал горя, должен был испытать его, чтобы понять своего друга. Только в конце истории Наруто удается привести Саски в чувство, Проявляя доброжелательность к другим, Наруто показывает им, как они могут помочь в ответ. Взять, к примеру, Гаару. Он спросил Цучикаги о Ноке, когда он потерял душу и отрекся от своей индивидуальности. Его больше не волновала человеческая жизнь, он думал только об интересах своей деревни. Но благодаря Гааре он вновь стал тем хорошим человеком, которым когда-то был. Также благодаря Гааре и его речи, вдохновленной его собственным опытом и философией Наруто, мир ниндзя смог объединиться перед лицом общего врага. Еще одна очаровательная черта Наруто — это его задорный характер. Только этот наглец и озорник мог прозвать легендарного и уважаемого Шиноби Джираю извращенным отшельником. На протяжении всей истории он сталкивается с самыми знаковыми фигурами в мире ниндзя, и все же это не имеет значения из-за его характера. Легенды мира ниндзя смеются, находя личность молодого Узумаки привлекательной. Он нарушает кодексы, освобождается от правил и привносит желанную свежесть в слишком жестокий мир. Индивидуальность Наруто можно было бы рассматривать как слабость, неприспособленность к миру, где царят определенные правила. Однако он противостоял этому миру и оставил в нем свой след. Он поднялся на вершину и заслужил всеобщее признание. Последний по успеваемости ученик класса академии стал героем мира ниндзя. Но все это было бы невозможно без поддержки его товарищей, и это одна из главных идей манги. Даже заблудившись на своем пути, Наруто мог рассчитывать на помощь друзей. Какаши и Джирайя, Шикамару и Хината все они заботились о нем и поддерживали его. Когда он хотел закончить войну в одиночку, Итачи дал ему понять, что он не должен забывать о своих товарищах. Кушина и Минато также внесли огромный вклад в развитие своего сына, хотя бы тем, что передали ему свою любовь и доверие. Завоевав дружбу Курамы, Наруто примирился с трагедиями своего прошлого. Он многое пережил и принял это. Повзрослев, Наруто всегда оставался верен себе и своему пути. Он сражался, чтобы помочь другим и защитить тех, кого любил. Он обрел множество друзей, чтобы изменить и спасти мир. Наруто добился признания как герой, заставив людей забыть о предрассудках прошлого. Это его величайшая победа. Он исполнил свою мечту, став седьмым Хукаги Канохи. Один только путь, Наруто, — это урок жизни». Он поистине вдохновляющий персонаж, который доказывает, что никогда не нужно сдаваться, как бы трудно тебе ни было. Не существует коротких путей к осуществлению своих самых смелых мечтаний. Важно признать, что другие могут помочь в достижении твоих целей и принять их помощь, ведь совместная победа намного приятнее. Глава третья. Символизм второстепенных персонажей. Основатели Хаширама и Мадара. Детство. Хаширама родился в жестокое время, когда различные кланы ниндзя воевали друг с другом. В очень юном возрасте он уже был сильным ниндзя и желал только одного – мира. Желание это было направлено на то, чтобы дети не умирали на поле боя. Вскоре Хаширама стал свидетелем ужасов войны и увидел, как его брата Итаму убили члены клана Учиха. Вид крови и смерти побудил его использовать свою силу для гораздо более мирных целей. Однажды на берегу реки он встретил ребенка того же возраста, что и он. Это был никто иной, как Мадара. Не зная имен друг друга, они начали свое знакомство со своеобразной борьбы. Хаширама оказался гораздо более одаренным, нежели Мадара, что положило начало их соперничеству. Как и Хаширама, Мадара вырос посреди бесконечной войны и потерял своих младших братьев. Два молодых ниндзя поняли, что у них много общего. Показывая себя чрезвычайно зрелыми для своего возраста, Хаширама и Мадара делились друг с другом своими пацифистскими мечтами и идеалами. Шли дни, и выпадавшие на их долю испытания одно за другим укрепляли их взаимное доверие. Два друга хотели создать деревню, жители которой могли бы жить в мире под защитой ниндзя. В действительности же они принадлежали к двум самым могущественным кланам – Хаширама к клану Сенджу, Амадара к клану Учиха. Однако, несмотря на то, что оба они были ниндзя, друзья не раскрывали своих фамилий, считая, что в этом нет необходимости и что это только разрушит их мечты. На самом же деле в те времена одно из правил ниндзя запрещало раскрывать свою фамилию. Братская вражда. Однажды отец Хаширама узнал об этой дружбе и быстро понял, что молодой Мадара принадлежит к вражескому клану. Поэтому он устроил засаду. Отец, глава клана Сенджу, заставил Хашираму встретиться с Мадарой на берегу реки, будучи таким же кровожадным, как и отец Хаширамы, отец Мадары придумал точно такую же ловушку. Сам Хаширама не знал, что на встрече будет присутствовать клан Учиха, ровно как и Мадара не знал, что к ним придет клан Сенджу. Встретившись, верные своим отношениям друзья предупредили друг друга о западне. Каждый бросил камешек с выгравированной на нем надписью «Это ловушка». Однако не в силах заставить себя предать свой клан, Мадара объявил о конце их дружбы и рассказал Хашираме, что принадлежит к клану Учиха. Он заявил, что его братья были убиты кланом Сенджу и что дружба между двумя кланами невозможна. Хаширама был ужасно опечален этим событием. Шли дни, а бои продолжались, проливая все больше крови и разжигая все большую жажду мести. Два друга быстро стали вождями своих кланов, демонстрируя свою силу и лидерство. Однажды Мадара своими глазами увидел, как его младший брат Изуна был убит Табирамой, младшим братом Хаширамы. Тогда его ненависть только усилилась. Поскольку клан Сенджу одерживал верх над кланом Учиха, как в военном, так и в психологическом плане, Хаширама предложил Мадаре перемирие. Перемирие. Мадара отказался и заставил своих подопечных восстать, получив силу вечного шарингана Мангека. Целый день он сражался со своим соперником Хаширамой, но был побежден последним. Хаширама же не дал своему брату Табирами прикончить Мадару, продолжая верить в него и не желая больше проливать кровь. Под напором членов своего клана, измученных и уставших от этой войны, Мадара был вынужден согласиться на мир. Однако, будучи недоверчивым, он предъявил Хашираме ультиматум «или убить его брата Табираму, или убить себя». Мадара знал, как тяжело потерять близкого человека, и счел этот ультиматум справедливым. Поэтому Хаширама решил пожертвовать собой и доверить остальное брату и его другу. Увидев его решимость и главная искренность, Мадара не дал ему покончить с собой и согласился на перемирие. Новый мир Пережив ужас войны, Хаширама и Мадара наконец осуществили свою мечту. Установили мир и основали деревню, жители которой могли бы жить счастливо, без страха и ужаса. Так появилась деревня Каноха. Хаширама полностью доверял своему другу Мадари и проявлял к нему братскую любовь, желая сделать его первым лидером деревни Хокаки. Однако это желание было отвергнуто жителями, которые требовали демократического голосования. По их мнению, Хаширама был наиболее подходящим человеком для руководства деревней. Он официально стал первым Хокаги, поневоле оставив Мадару в стороне. Последний не понял выбора жителей деревни и усомнился в себе. Не было никаких доказательств того, что он опасен, тем более, что Хаширама сам доверился ему. Это неприятие преследовало его и постепенно обратило его к злу, дав отказаться от стремлений и пойти по иному пути. Мадара пытался сплотить вокруг себя членов своего клана, чтобы разорвать связь между ними и кланом Сенджу. Вскоре он понял, что больше не имеет ни авторитета, ни власти в своем клане, уставшим от постоянных конфликтов. После этого Мадара, отвергнутый и игнорируемый собственным народом, объявил Хаширами о своем уходе, предупредив его, что еще отомстит. Спустя некоторое время Мадара вернулся, чтобы противостоять хаширами и отомстить за деревню. Легендарная битва произошла в знаковом месте «Долине Совершения». Несмотря на свою необычайную силу, Мадара снова потерпел поражение от соперника. После этой битвы Хаширама пообещал себе, что деревня для него станет превыше всего, что он будет рисковать своей жизнью, чтобы защитить ее жителей. Расходящиеся пути По примеру Хаширамы и основанной им Канохи, стали появляться и другие деревни, которые возглавляли ниндзя и в которых сосуществовали разные кланы. Благодаря непомерной силе Хаширами удалось усмирить нескольких опасных хвостатых демонов, находившихся на свободе. В интересах мира он поделился этими демонами с другими деревнями, чтобы все жители мира Шиноби чувствовали себя на равных не заботьтесь о том, что думают о нем другие вожди, он упорствовал и пытался навязать всем свои пацифистские идеи, даже если это означало выставить себя в смешном свете. Но, несмотря на все свои усилия, он не смог в одиночку предотвратить начало Первой мировой войны. Понимая бессилие одного человека перед лицом различных социальных и политических мнений, он пытался предотвратить ее, но потерпел поражение. Во время войны Хаширама погиб при неизвестных обстоятельствах. Он доверил деревню и свои мечты своему младшему брату Табирами, который не только продолжил его дело, но и создал в Канухе прочную инфраструктуру, основал академию ниндзя и полицию, возглавляемую кланом Учиха. Спустя годы Мадара вновь появился в деревне, чудом выжив благодаря регенеративным клеткам Хаширамы. Он провел годы в размышлениях и планировании своего последнего проекта «Глаза Луны». Мадара был намерен создать мир иллюзий и снов, в котором он будет богом. Считая мир слишком жестоким, он хотел стать его хозяином, чтобы уничтожить непрекращающиеся войны и конфликты. История Хаширама и Мадары свидетельствует о сложности и даже невозможности установления мира во всем мире. Сила ее состоит в том, что в разгар войны им удалось поговорить друг с другом и разделить общие мечты. Испытав боль от потери родных, Хаширама и Мадара вместе укрепили прочность своих пацифистских идеалов. Скрывая свою принадлежность к враждующим кланам, они смогли обрести крепкую дружбу, основанную на глубоком доверии, доказав, что самое важное — это личность человека, а не его происхождение. Однако, несмотря на свою зрелость и силу, двое целеустремленных детей не смогли остановить вечную войну. Под давлением своих кланов, разжигавших желание отомстить за погибших, Мадара решил положить конец их дружбе. У них были общие идеи и общая мечта, но Мадара не получал такого же отношения к себе, как его друг. Даже отвергнутый жителями деревни и членами собственного клана, Мадара не отказался от своего стремления к миру, однако его мировоззрение все же изменилось. Посчитав, что изменить реальность невозможно, он решил принести мир через иллюзию. История этих двух персонажей постоянно присутствует в произведении. Эти основатели нового мира передали собственные ценности многим персонажам. Дело Хоширамы продолжило молодое поколение жителей Канохи. Что Дамодара, то его концепцию мира унаследовал Обито, который попытался воплотить ее в жизнь. Настойчивость. Рокли. Детство. Персонаж Рока Ли был вдохновлен образом Брюса Ли. Автор наделил его одной особенностью. Дело в том, что в мире ниндзя дети с рождения способны пробуждать свою чакру, использовать технику ниндзюцу или гиндзюцу, однако с Роком Ли дело обстояло иначе. Он рос, осознавая свою неспособность использовать чакры и, следовательно, создавать техники ниндзюцу. Однако это его не останавливало. Несмотря на свои недостатки и значительное отставание от других, Рок Ли решил упорствовать и все равно стать частью мира ниндзя. Он превратил это отличие в свою силу и неустанно тренировался, сумев поступить в Академию Шиноби. Там Рок Ли столкнулся с насмешками со стороны других детей. Они говорили ему, что он никогда не станет ниндзя. Но это только сильнее его мотивировало. Он не обращал внимания на то, что говорят другие, как они на него смотрят. Рок Ли тренировался день и ночь, стремясь преуспеть в тай и рукопашном бое, единственном ответвлении, с которым он мог участвовать в состязаниях. Помимо желания стать ниндзя, его мечтой также стало получение статуса величайшего мастера и тай В то время у Рока ли еще не было примера для подражания того, на кого он мог бы смотреть как на образец. Однако тот факт, что он смог мотивировать себя и тренироваться с таким усердием и драйвом, показывает, насколько велика была его психологическая сила. Ниндзя. Несмотря на все насмешки, ему удалось стать шиноби, получив звание генина, начинающего ниндзя. Получив его, Рок Ли доказал не только другим, но и самому себе, что все его труды и тренировки были не напрасны. Он понял, насколько важны для развития и успеха уверенность в себе и настойчивость. Став генином, Ли объединился с двумя другими ниндзя, Нэджи и Тентен, под руководством мастера Гая. Во время знакомства Гай спросил Ли о его мечте, на что Рок быстро ответил, что его главная мечта — стать величайшим специалистом в Тайдзюцу. Неджи, молодой гений из могущественного клана Хьюга, лишь посмеялся над ним. Однако Гай отреагировал иначе, увидев в Роке себя в молодости. Ли не знал об этом, но на самом деле детство Гая было очень похоже на детство Ли. Он не смог освоить основы, поэтому остальные ученики академии над ним насмехались. Однако это не помешало ему подняться по карьерной лестнице и стать мастером. По мере обучения Ли начал видеть в Гае пример для подражания, в котором он так нуждался. Гай доказал ему, что мечты можно достичь благодаря решимости и упорному труду. Они очень сблизились, и Ли даже перенял стиль одежды Гая. Неджи он выбрал в качестве своего соперника. Одной из его новых целей стало однажды обогнать его. С тех пор он тренировался усерднее, чем когда-либо, постоянно умудряясь побивать собственные рекорды и принимая все более и более сложные вызовы. Раскрытие потенциала Во время экзамена названии Чунина Ли показал остальным кандидатам уровень своего таланта. Во время боя на выбывание он столкнулся с Гаарой, самым сильным участником, и стал первым ниндзя, ранившим его. После серии атак мастер Гай разрешил своему ученику сражаться в полную силу. Несмотря на свою реальную силу, Ли не смог победить Гаару и был сбит с ног своим противником, потеряв сознание. Однако даже в таком состоянии его разум не отключился полностью, а его тело двигалось само по себе. Рок Ли остался стоять в боевой стойке, что свидетельствовало о его феноменальной подготовке. Гара попытался добить его, но Ли спас учитель Гай. Противник, тем не менее, умудрился сломать ему ногу, что дало основание врачам поставить страшный диагноз. Ли больше не мог быть ниндзя. Разбившаяся в дребезге мечта Как и в случае Брюса Ли, травма оказалась слишком серьезной и разрушила его самые сокровенные мечты. Услышав эту новость, Ли был потрясен и тщетно пытался пошевелиться. Он впал в глубокую депрессию, задаваясь вопросом о своей жизни. Неужели все было зря? Некоторое время он ходил в гипсе и на костылях, погруженный в свою печаль. Но однажды у него появилась надежда. В деревню вернулась Цунады, самый талантливый врач-ниндзя в истории. После осмотра Арокали... Она объявила, что необходима настолько серьезная операция, что она может быть опасна для жизни. Поддерживаемый своим учителем, Рокли не мог заставить себя отказаться от своей мечты и рискнул лечь на операционный стол, даже если это будет стоить ему жизни. Для него она больше не имела смысла, если он не мог заниматься тем, чем всегда занимался, если не мог стремиться к тому, что было ему дороже всего». Однако операция прошла успешно, и после реабилитации Ли смог снова распоряжаться своим телом, как прежде. История Рока Ли очень поучительна не только для его товарищей, так и для слушателей и зрителей. Несмотря на многочисленные насмешки и издевательства из-за его отличия от других, Ли не сдался и доказал себе, что больших успехов можно добиться упорным трудом и настойчивостью. Даже если жизнь иногда бывает жестока, нужно продолжать улыбаться и, главное, никогда не сдаваться. Выбрав своим соперникам Нэджи, он смог доказать, что даже неудачник и без способностей благодаря упорному труду может превзойти гения, отдаренного от рождения необычайными способностями. Самоотверженность Итачи. Детство. Несмотря на то, что в детстве Итача рос не по годам, он все же был всего лишь наивным ребенком, когда оказался в центре происходивших в мире событий. Естественно, он слушался наставлений старших о том, как реагировать на происходящее, однако у него все же был собственный взгляд на вещи. Мальчик внимательно изучал людей и их идеи, чтобы по-настоящему понять их. Такой образ жизни позволял ему думать и действовать без предрассудков и оценивать вещи как можно более справедливо. В свою бытность ниндзя Итачи неустанно тренировался, чтобы быть полезным другим. Когда ему было всего четыре года, он стал свидетелем сражений Третьей мировой войны ниндзя и был глубоко потрясен ужасами битв, увидев, как погибали члены его семьи. Однажды на поле боя он попытался помочь умирающему вражескому шиноби, предложив ему воды. В ответ тот напал на него, но Итачи смог защититься и убил его. После этого он спросил отца, почему этот ниндзя попытался убить его, ведь он не желал ему зла. Отец объяснил, что война была не только между людьми, но и между государствами. Чужаки убивали друг друга во имя своих деревень. С тех пор, не понимая причины следствий, Итачи часто задавал себе вопросы о жизни, смерти и цели своего существования. Дети его возраста развлекались, а он думал о философских вопросах и проводил время в тренировках. Впоследствии у Итачи сформировались пацифистские идеалы и непреклонное желание спасти свою деревню от войны. Ниндзя Итачи был гением клана Учиха. Уже в детстве он обладал такой мудростью, что мог думать и действовать как взрослый. Его отец очень гордился им, а жители Канохи признавали, что он быстро повзрослел. В 10 лет он стал чунином, а в 13 — самым молодым капитаном спецназа в истории. Через некоторое время после того, как Итачи официально стал ниндзя, он спросил своего друга Шисуи о смысле войны. На этот вопрос не знали ответа даже самые мудрые и опытные ниндзя. Шисуи ответил, что необходимо научиться сражаться, чтобы предотвратить конфликты. «Миром ниндзя правит сила, а без большой силы слова не имеют никакого эффекта». Итачи согласился с этим. Ему было предначертано поставить свою силу на службу миру. Однажды во время выполнения задания Итачи стал свидетелем смерти одного из своих товарищей. Чувство потери дорогого человека и собственное бессилие побудили его использовать защитные техники. Его отец обрадовался, увидев, что у сына появился шаринган – Техника глаз, пробуждающаяся после получения травмы. Итачи было обидно, что отец обрадовался этому, ведь ему пришлось пережить смерть товарища, чтобы получить шаринган. В то время весь мир для него был черным, но рождение младшего брата Саски вдохнуло в него новую жизнь, хотя его отношения с семьей становились все более напряженными. За семь лет до этого на деревню напал демон Кьюби, которым управлял человек в маске, владеющий шаринганом. В то время никто не знал, что человеком в маске был Обито Учиха, который уже несколько лет считался мертвым. Из-за подозрений в причастности к нападению клану Учиха был отстранен от управления деревней и принятия политических решений. В ответ на это обиженный и чувствующий себя отвергнутым клан Учиха решил устроить и привести к власти своего лидера Фугаку, отца Итачи. Раздор Разрываясь между любовью к семье и деревне, Итачи был потерян среди множества чувств. Он понимал, что ему неизбежно придется сделать выбор. Пацифистскими идеалами героя воспользовался Данзо, глава спецназа. С тех пор Итачи стал шпионом деревни внутри собственного клана. Он хотел решить проблему мирным путем, но ненависть, которую Чихо питал к деревенским чиновникам, только росла. Эта ненависть родилась не без причины. Силу клана боялись и желали заполучить. Однажды Итачи встретил человека в маске, которым оказался Обито. Тот рассказал ему о происхождении и истории клана Учиха. Итачи узнал, что Шаринган может мутировать и что его обладатели могут стать чрезвычайно могущественными, представляя собой опасность. Тем временем приближался сороковой час запланированного переворота. Лучшим другом и примером для подражания для Итачи был Шисуи. Он стремился к тому, чтобы мир процветал без войн и насилия. Шисуи, как и Итачи, был одним из самых талантливых ниндзя в клане и искренне любил свою деревню. Он решил подтолкнуть членов клана к отказу от переворота и тем самым привести конфликт к мирному разрешению. Однако Шисуи предал Данзу, который жаждал власти и завладел его правым глазом, чтобы получить огромную силу. Через несколько часов Шисуи договорился встретиться с Итачи на краю обрыва и рассказал ему о предательстве Данзо, так как тот действовал втайне от Хакаги. Опасаясь, что Данзо украдет его второй глаз, чтобы использовать его в своих личных интересах, Шисуи решил отдать его своему другу Итачи, чтобы тот использовал глаз для защиты Канохи. Сделав это, он спрыгнул со скалы. Обнаружив погибшего Шису, и клан начал подозревать Итачи в его убийстве. Его вызвали навстречу с третьим Хокаги и высшим советом деревни. Не сумев разрешить конфликт мирным путем, Данза предложил уничтожить всех членов клана Учиха. Хирузен, третий Хокаги, отверг эту идею и тщетно пытался найти мирное решение. Несмотря на все попытки остановить его, переворот состоялся, и Итачи было приказано срочно расправиться со своим кланом. Перед исполнением приказа он медитировал на крыше, размышляя о значении деревень, кланов и ниндзя. Итачи знал, что ему придется выбирать между своим кланом и деревней, и понял, что без Шисуи этот конфликт неизбежен. А затем увидел будущее деревни и клана. Кровавая ночь При помощи Обита Итачи убил всех членов своего клана, включая собственных родителей. Перед убийством тех, кто подарил ему жизнь, Итачи дрожал и плакал. Но его отец заявил, что гордится им, несмотря на их разногласия. Он предупредил сына о страданиях, которые его ждут, и попросил присмотреть за Саски. Как и предполагали его родители, Итачи пощадил своего младшего брата, ставшего свидетелем разрушений той кровавой ночи. Не зная, что убийцей был его старший брат, Саски, обнаружив его рядом с трупами родителей, попросил его рассказать об этой трагедии. Итачи холодно ответил, что это он вырезал весь клан, и что если брат хочет отомстить, то должен стать сильнее него. Итачи пришлось обмануть младшего брата. Он притворился жестоким человеком, убившим весь свой клан с единственной целью — испытать силу. Смысл этой лжи состоял в том, чтобы разжечь ненависть Саски и его желание мести, напитать его сердце обидой и злобой. Итачи покинул деревню со слезами на глазах, бросив осиротевшего младшего брата. Перед уходом он попросил третьего Хокаги присмотреть за Саски, после чего навсегда покинул родимый дом. Правда о той ночи скрывалась в течение многих лет. Только третий Хокаги, Данзо и еще два высокопоставленных чиновника знали, что именно произошло в тот роковой день. На самом деле Итачи очень любил свою семью, особенно младшего брата Саске. Если бы это было возможно, он никогда бы не поступил так, как поступил, но обстоятельства распорядились иначе. Если Итачи и хотел, чтобы Саски его ненавидел и позаботился о том, чтобы разжечь жажду мести, то только с той целью, чтобы его младший брат стал героем Канохи, тем, кто убил Итачи и восстановил честь своего клана. В глазах Итачи его младший брат был важнее всей деревни. Несмотря на полученный приказ, он не мог заставить себя убить его. Насколько его жизнь была связана с самопожертвованием? Давайте проанализируем путь героя до этого момента. Итачи пожертвовал своей жизнью, своей репутацией, своим имиджем. Стер свое прошлое, поскольку люди, которые его знали, в итоге решили, что на самом деле они его не знали, как, например, какаши. Но он также пожертвовал жизнью Саски, лишив его родителей отеческой и материнской любви, любви старшего брата, нормального, счастливого детства. Кроме того, Итачи также пожертвовал и жизнями членов своего клана. У него была возможность сохранить нейтралитет, но понести ответственность за последствия переворота. Однако он лишил жизни многих людей, чтобы сохранить в безопасности тех, кого он считал более разумным защитить. В обоих случаях Итачи было суждено нести бремя ответственности за свое решение – за то, что он стал причиной или позволил случиться огромному количеству смертей, страданий, ненависти, горя. В конце концов, он был тем, кто нес на себе тяжесть всех бед мира. Выбирая между этими двумя вариантами, Итачи чувствовал, что путь, который приведет к наименьшему кровопролитию, это уничтожение собственного клана. Он не жалел себя и не считался собственными чувствами, поэтому согласился нести это тяжелейшее бремя в течение стольких лет. Был ли у него выбор? В другой жизни он без сомнения не захотел бы пережить все эти ужасы. Отнять жизнь у тех, кто ее подарил, немыслимо. Чтобы избежать этого существования полного страданий, Итачи мог бы не становиться ниндзя, ведь он, как никто другой, знал, что смерть является неотъемлемой частью этого пути. Однако в возрасте четырех лет он собственными глазами увидел, что в этом безжалостном мире сила важнее разума, и с тех пор Итачи решил использовать свой разум и свою силу в мирных целях. В детстве, как и многие другие люди его возраста, он, вероятно, мог бы выбрать мирную жизнь. Однако, поскольку он был одарен, его отец, глава клана Учиха, отправил его в мир ниндзя. Он уже был достаточно умен, но как у ребенка могло хватить зрелости, чтобы предвидеть, что именно его ждет? В этом возрасте, естественно, только слушать родителей, которые должны подавать пример. Более того, во вселенной Наруто школа — это фактически академия ниндзя. Итачи был вынужден погрузиться в эту вселенную, и тот факт, что он принадлежал к одному из самых могущественных кланов и обладал обескураживающими способностями во всех областях, предопределил его путь ниндзя, хотел он того или нет. Он уже тогда брал на себя ответственность, обходя конкурентов и служил своему клану и деревне. Осознав это, Итачи принял свою судьбу, но решил использовать свои навыки ниндзя во имя пацифистских идеалов, Однако постоянное размышление над вопросами, на которые не было четких ответов, привело к нескольким срывам. Его отец был рад узнать, что сын вступил в спецназ Канохи, ведь это означало, что член клана может быть причислен к высшему руководству деревни. Учитывая, что клан Учиха был исключен из политической жизни деревни, Итачи был очень ценным тузом в рукаве. Отец неустанно повторял ему, что прежде чем стать ниндзя спецназа Канохи, он был Итачи из клана Учиха. Однако с тех пор его пацифистские идеалы не всегда были ясны и ощутимы. Получая задания на кровавые миссии по защите интересов деревни, Итачи привык отнимать жизни, не испытывая никаких эмоций, как этому обучали ниндзя спецназа. Полностью осознавая, что миром ниндзя управляет сила, он один не мог изменить то, что существовало всегда. Далекие от тех дней, когда он хотел спасти врага от смерти, Итачи вырос и посвятил свою жизнь Канохи, пока однажды ему не пришлось принять самое сложное решение в своей жизни — уничтожить собственный клан. Дезертир. Покинув Каноху, Итачи вступил в группировку Обито. Предчувствуя, что в будущем она станет очень опасной, он вступил в нее, чтобы следить за ее действиями, и передал собранную им информацию третьему Хокаге. Даже после своего поступка Итачи продолжал присматривать за своей деревней. Возвращение на родину. Спустя годы уже после смерти третьего Хокаги Итачи вернулся в Каноху вместе со своим напарником Кисаме. Их задача была схватить Наруто живым, чтобы извлечь из него хвостатого демона Кьюби. Однако намерения Итачи явно расходились с заданием. В действительности он возвращался в деревню, чтобы показать старейшинам Канохи, что он все еще жив и что они должны продолжать защищать Саски. Итачи и Кисамы оказались перед дверью дома Наруто. Но тут вмешался Саски, который хотел убить своего брата и наконец-то отомстить. Однако разница в уровне подготовки между двумя братьями еще была слишком велика. Итачи сказал брату, что его ненависть недостаточно выросла, что он слаб. Когда появился Джирай, итачи и кисамы сбежали. В то время как миссия Акацуки провалилась, миссия Итачи увенчалась успехом. Ему удалось предотвратить поимку Наруто, привлечь внимание высшего руководства деревни и усилить ненависть младшего брата, показав свое преимущество и заставив его снова пережить события той ужасной ночи с помощью техники иллюзий. Через несколько лет после этого дня Саски стал достаточно сильным, чтобы отомстить. Итачи решил сразиться с ним и договорился о встрече в убежище Учиха. Перед началом последнего боя Итачи нашел Наруто и спросил его, что он будет делать, если Саски решит уничтожить деревню. Игнорируя правду об Итачи, Наруто ответил, что считает Саски больше своим братом, чем сам Итачи, и что он хочет защитить деревню, не убивая при этом Саске. После ответа Наруто Итачи улыбнулся, почувствовав уверенность в том, что кто-то решил продолжить его дело. Последний бой Наступил долгожданный момент, последняя битва братьев. Перед началом боя Саски задал Итачи несколько вопросов. Во время поединка Итачи удалось выпустить Рачимару, спрятанного в теле Саски. Он освободил его от этого злобного ниндзя до последнего, защищая брата. Саски был прижат спиной к стене и тщетно пытался убить брата. Итачи медленно приближался к нему, заставив поверить, что вот-вот лишит его глаза. Оказавшись совсем рядом, Итачи неожиданно погладил младшего брата по лбу, как делал это в детстве. Перед тем, как умереть, Итачи заключил технику Аматерасу в левом глазу Саски, чтобы защитить его от правды, которую знал Обито. Он умер, измученный болезнью от техники своих глаз, но с улыбкой на лице, сумев до самого конца скрыть от брата правду. Он спланировал умереть от рук младшего брата, надеясь искупить свою вину за истребление клана, а также рассчитывая на то, что Саски станет героем Канохи, который восстановит честь и доброе имя клана Учиха. До самого конца Итачи с совершенством играл свою роль наемника — Чтобы любой ценой скрыть правду о своей жизни, подробности бойни и избежать расправы над деревней, Итачи должен был жить в постоянной лжи, но он не терял себя в собственном обмане. Несмотря на свои проступки, он продолжал присматривать за Канохой. Его идеалы мира не угасли, Итачи сохранил жизнь Наруто, молодого ниндзя, которого он не знал, но который был частью его деревни. Этого было достаточно, чтобы посчитать его товарищем. В Наруто он распознал идеологию мира своего старого друга Шисуи. Он увидел, что чувства Наруто к Саске были искренними, и решил довериться ему. До последних минут жизни Итачи не поддавался злу. Почему же он хотел любой ценой скрыть эту правду? Такое желание было вызвано неизменным стремлением защитить деревню. Итачи также хотел уберечь Саске от новой мести — Открытие правды могло только усилить ненависть и желание Саски отомстить, но на этот раз месть была бы обращена к деревне. Итачи хотел бы, чтобы его брат до конца жизни сохранил тот образ брата, который жил в его голове. Если Саски узнает правду, то он, возможно, захочет отомстить за жертву Итачи. Вопреки желанию последнего после этого незабываемого поединка, Обита открыл Саске правду о жизни Итачи. Тот был потрясен и сначала не поверил в услышанное. После долгих размышлений он вспомнил, что видел, как Итачи плакал перед тем, как бросить его и уйти из деревни. Он вспомнил все то время, которое они провели вместе. Задумавшись о своей жизни, Саски решил отомстить за брата, принесенного в жертву деревней, которая так сильно заставила его страдать. Воскрешение Некоторое время спустя, во время Четвертой мировой войны, Итачи, как и Нагата, был воскрешен противниками Альянса. Управляемые Кабута, они были посланы на бой с Наруто и киллером Би, двумя оставшимися джинчурики. Итачи удалось использовать ворона, которого он доверил Наруто, чтобы освободиться от хватки Кабута, используя технику. Она должна была загипнотизировать Саски, чтобы тот защищал Коноху. Урок Итачи. Когда Наруто рассказал Итачи, что Саски присоединился к Акацуки и жаждет отомстить Канохи, старший брат забеспокоился, что его план провалился. Саски хотел уничтожить деревню, ответственную за страдания его брата, но для Итачи тайно пожертвовать своей жизнью ради сохранения мира было определением истинного ниндзя. Это был путь Шисуи. Встреча с Итачей стала решающей для Наруто — Узумаки хотел думать, что сможет остановить войну в одиночку. Он был готов терпеть ненависть своих противников, был готов решить все сам. Но Итачи, как хороший товарищ, привел его в чувство, дав Наруто понять, что рост силы заставил его забыть о важности товарищей. Если Наруто и добился признания остальных, то только потому, что сделал все, что мог. Сила присутствия друзей избавила его от боли одиночества. Именно благодаря им он стал тем Наруто, которого все признали. Итачи предупреждал его, что в любой момент он может оступиться и сбиться с прямого пути, стремясь сделать все в одиночку. Наруто мог пойти по пути обито. Для Итачи же сила — не повод стремиться забрать все в свои руки. Он усвоил этот урок из собственной жизни. Желание выстоять в одиночку приводит к поражению. Зная, что Наруто претендует на звание Хокаги, Итачи сказал ему, что именно признание окружающих позволит ему осуществить свою мечту, а не наоборот. Получив этот важный жизненный урок, Наруто задумался о своих товарищах. Он согласился с Итачи, что был слишком упрям, намереваясь справиться совсем в одиночку. Итачи заявил, что у него такое же сердце, как и у Шисуи, и что ему больше не нужен его подопечный, чтобы остановить Саски» в его сердце есть нечто гораздо более могущественное. Наруто предложил пойти к Саске и разобраться с проблемой, но Итачи признался, что за столько лет ему не удалось начать действовать в одиночку, на этот раз он полагается на своих друзей. Последний вздох. По дороге Итачи все же встретил Саске, который преследовал его, чтобы выведать у него правду. Братья объединились, чтобы победить Кабута. Итачи использовал и за нами секретную технику клана Учиха, чтобы поймать свою цель в петлю времени, пока враг не раскается. Используя эту технику, Итачи не только защитил мир ниндзя, но и помог Кабуто принять себя и все осознать. Саске осознался брату, что ему было приятно сражаться вместе с ним, и что это заставило его вспомнить их детство. Но, несмотря ни на что, он по-прежнему испытывал ненависть к деревне Итачи погрузил Саски в свою память, чтобы тот смог узнать всю правду, вплоть до мельчайших подробностей. Перед смертью старший брат сказал, что будет любить Саски вечно, независимо от того, как он поступает. В конце концов, разве не Итачи страдал больше всех? С самого детства Итачи осознавал, что он не такой, как все. Несмотря на то, что он был молод, его занимали глубокие экзистенциальные вопросы, он знал, что ему, несомненно, предстоит сыграть важную роль в истории деревни. Будучи одаренным членом знаменитого клана Учиха, он не мог заставить себя избежать мира ниндзя. Напротив, став ниндзя, Итачи хотел понять еще больше и выработать собственное определение ниндзя и тех ценностей, которые его характеризуют. На протяжении всей своей жизни он очень страдал. Против своей воли он разрывался между двумя семьями, кланом и деревней. В его жизни никогда не было равновесия. Полностью осознавая свои действия, Итачи находился между двумя воинствующими сторонами, что изматывало его моральный дух. В мире ниндзя иерархия имеет первостепенное значение, и приказы должны выполняться в точности, но ценности ниндзя не менее важны. Желая разрешить конфликт мирным путем, Хирузен третий Хокаги согласился позволить Шисуи использовать Кото Амацуками, мощную технику, способную манипулировать любым человеком с помощью иллюзии. Если бы этот план сработал, конфликт был бы исчерпан, даже если бы членам клана Учиха лгали и манипулировали ими. Однако из-за своего стремления к власти Данзо решил иначе. Итачи видел, как лучший друг доверил ему свои левые глаз и совершил самоубийство, чтобы защитить деревню и избежать гражданской войны. Доверив ему свои идеалы и оставив его одного, Шисуи взвалил на плечи Итачи тяжелую ношу, он оставил на него защиту деревни и имени клана Учиха. Зная действия Ахданза, Итачи мог бы засомневаться и в конце концов поддержать свой клан. Однако ему было необходимо замедлиться, чтобы понять, что переворот окажет пагубное влияние и приведет к еще большему кровопролитию. Таким образом, Итачи принял все страдания и бесчестие своей жертвы. За этим последовали годы размышлений и сомнений. У него даже не было возможности показать себя настоящего и поговорить об этом с другими. Выслушать Итачи мог только он сам, что лишь усугубляло его травмы. Вероятно, только после пересмотра и обсуждения прошлого Саски Итачи смог наконец обрести покой. В конце своего пути Итачи нашел смысл в жизни и смерти. Как и Джирая, он был убежден, что жизнь человека становится ценной, когда он умирает. Никогда не поздно осознать свои ошибки, взять на себя ответственность за них и использовать полученные знания на благо других. Слово фанату. Тихий по своей натуре Итачи немногословен, но как только он начинает говорить, то никого не оставляет равнодушным. Каждое его слово — это мудрость, глубокие размышления, демонстрация интеллекта. Кисимото наделил Итачи особой широтой души. Я никогда не видел персонажа с такой наполненной событиями жизнью. Итачи — не психопат и не супермен. Он просто невероятно ясно мыслит. Он чувствовал глубокое раскаяние после резни. Единственной причиной его жизни был его младший брат, которого он пощадил, любя больше всего на свете. Для меня Итачи — один из тех персонажей, которые превращают Наруто в одно из главных произведений этого века. Что делает характер Итачи таким сложным и увлекательным, так это его развитие. В самом начале он чистое зло, он никому не нравится, он садист, манипулятор, который жаждет власти, но в конце концов мы понимаем, что он самый убежденный пацифист, самый доброжелательный из клана, самый мудрый из людей. Итачи заставил меня повзрослеть, и для меня он по-прежнему является идеалом, к которому нужно стремиться. Титуан, восемнадцать лет. ЗЛОБА КАКАШИ Детство. Какаша был единственным ребенком в семье, которого воспитывал отец Сакума. Его мать умерла, когда он был совсем маленьким. С тех самых пор, как и многие другие ниндзя, он никогда не знал материнской любви. Больше всего он восхищался отцом, единственным примером для подражания и одним из самых могущественных ниндзя в деревне. Несмотря на то, что потеря матери оставила неизгладимый след в его сердце, Какаши был счастлив расти рядом с отцом. Он был одаренным ребенком и преуспел во всех областях в Академии Ниндзя. Окончив Академию в возрасте пяти лет, уже в шесть он стал Чунином, а затем учеником гениального Минато, будущего Хокаги и, прежде всего, будущего отца Наруто. Какаши объединился с Рин и Обито, членом могущественного клана Учиха, не обладавшим такими же талантами, как его напарники. Однажды в возрасте семи лет он увидел, как его отец отправился на очень секретную и важную миссию. Во время этой миссии Сакума столкнулся с дилеммой. Он должен был выбрать между выполнением собственной задачи, которая имела первостепенное значение в мире ниндзя, и спасением жизни своих товарищей, но в ущерб самой миссии. Сакума предпочел жизни товарищей успеху миссии. Когда он вернулся в деревню, его отвергали, оскорбляли, высмеивали и преследовали жители деревни и даже те друзья, которых он спас. Никто из них не принял его выбор, его сочли ужасным провалом. Сакума стал жертвой клеветы. Измученный физически и морально, он покончил жизнь самоубийством, оставив своего осиротевшего сына на произвол судьбы. После тяжелой травмы, Какаши избегал любых тем, связанных с его отцом. Хотя он восхищался им, как никто другой, но все же винил его за то, что тот оставил его одного. С человеческой точки зрения Сакума был героем, потому что спас жизни людей, но Какаши изменил свое мнение о нем. После недели месяцев размышлений он посчитал выбор отца ошибкой, а значит неудачей. С тех пор он всегда следил за тем, чтобы соблюдать правила и заповеди ниндзя и заставлять своих товарищей уважать их, что сделало его крайне холодным формалистом. Перед лицом трагедии. Какаши, отчужденный ребенок, не сумевший заполнить эмоциональную пустоту, оставленную смертью матери, потерял единственного человека, которого любил больше всего на свете, отца. Тот был очень талантливым ниндзя, которого боялись и уважали, но для сына он всегда оставался примером для подражания. Мальчик стремился стать таким же сильным ниндзя, как отец, и пойти по его стопам. В те времена интересы деревни были важнее жизни. Сакума никогда не отказывался от принципов и ценностей, которые определяли его как ниндзя, но он тщательно выполнял свои обязанности как лидер команды и брал на себя ответственность не только за миссию, но и за человеческие жизни. Попав в ловушку, Сакума знал, что независимо от его выбора ему придется столкнуться с серьезными последствиями. Если он выполнит задание, на его совести будет смерть товарищей, если же он спасет их, то провалит миссию. Боль от потери друзей разъедала бы его день за днем. Сакума сделал выбор, спас людей и отказался от миссии. Он сделал то, что казалось немыслимым, противоречило порядкам, царившим в мире ниндзя. Человек, которого когда-то все уважали, стал посмешищем деревни. День и ночь Сакума подвергался обвинениям, все больше подталкивающим его к совершению непоправимого. Не в силах больше выносить это, он покончил с собой. Это сильно травмировало Какаши. Вернувшись домой, он обнаружил труп отца посреди гостиной. У Сакума не осталось сил даже на то, чтобы уберечь сына от собственной смерти. Для Какаши эта трагедия стала поворотным моментом. Помимо глубокой печали и чувства несправедливости, сопровождаемого столькими невыносимыми и невыразительными чувствами, перед какашев стала неразрешимая дилемма. Каков был его выбор? На чьей стороне он был? Он провел месяцы, размышляя над этими событиями, отказывался от любой компании, предпочитая одиночество и уединение. Отец, тот, кем я восхищался, тот, кого я любил, тот, кто вырастил меня, что я должен думать о нем? Вся деревня была против него, даже товарищи, которых он спас. В конце концов, были ли они правы? Мой отец нарушил правила, и это, несомненно, достойно осуждения, но заслужил ли он все эти страдания? Заслуживает ли человек такого только потому, что спас других людей? Какаша, скорее всего, даже не до конца осознавал важность этого момента. Он должен был принять решение, чтобы двигаться дальше, и от него зависела его будущая жизнь. Если предположить, что Сакума был единственным человеком, которого Какаши любил, он мог бы склониться на сторону мести, чтобы восстановить честь своего отца. Как и другие персонажи, он мог испытывать настоящую ненависть и отвращение к деревне и ее жителям, которые лишили его единственного дорогого человека. Однако, будучи уже зрелым, даже несмотря на юный возраст, Какаши предпочел проигнорировать эту трагедию. Ответ, который он для себя выбрал, был следующим. «Мой отец нарушил правила, а это немыслимо для ниндзя». Следуя этой логике, Какаши поставил правила и миссии превыше всего в ущерб жизни своих товарищей, а также своей собственной. К такому выбору его подтолкнул тот факт, что его отец покончил с собой – ведь это значило, что он сожалел о своем выборе. Какаши выбрал собственный путь, решив использовать свой талант на благо деревни. Лидер команды. В возрасте 13 лет он добился повышения до Джанина, продемонстрировав свое превосходство над другими. Вместе с товарищами и своим учителем Минато он принял участие в Третьей мировой войне, во время которой Какаши выполнил первую миссию в качестве командира группы. Чтобы остановить продвижение ниндзя из вражеской страны, Минато отправился на фронт, поручив критически важную диверсионную миссию уничтожить мост Канаби, единственный путь для врага в страну огня, где располагается деревня Каноха. Перед отъездом Минато настоял на командной работе, обсудив с Обито поведение и характер Какаши. Во время этой беседы Обито пожаловался, что Какаши слишком сильно придерживается правил. Минато рассказал ему трагическую историю отца Какаши, которая повлияла на его характер и бесстрастную ледяную натуру. Обито был тронут этой историей, в ценностях которых придерживался Сакума, он узнал свои принципы. Несмотря на то, что ему было 13 лет, Какаши впервые получил звание лидера команды. Ему предстояло взять на себя ответственность, бремя которое когда-то нес его отец. Какаши приучил себя следовать правилам, чтобы не стать таким, как был Сакума. Однако в глубине души он не полностью отрекся от отца, поскольку носил с собой его меч. Все-таки, если ты хочешь забыть кого-то или что-то, то избавляешься от всего, что может напомнить тебе об этом человеке или предмете. Обита понял, что Какаши не отрекся от своего отца и что за ледяным духом скрывается не до конца погашенное пламя. Единственной целью Какаши было выполнить задание — уничтожить мост Канаби. С этого момента он даже не вспоминал о своей напарнице Ирин, которая заботилась о них столько лет. Во время диверсионной миссии на команду Какаши напали враги, похитившие Ирин. Обита собирался пойти и спасти ее, не имея даже никакого плана действий, но Какаши остановил его — Лидер команды напомнил Обито, что миссия важнее всего, важнее, чем Рин или любой другой член команды. Для Обито это стало последней каплей. Он считал своих напарников друзьями, даже семьей, и отношение Какаши было ему отвратительно. Тот хотел продолжить миссию вместе с Обито, однако Обито бросил Какаши, чтобы спасти напарницу. Он сказал Какаши: Это правда. Те, кто не уважают правила и нарушают законы, считаются меньше, чем ничтожествами. Но те, кто не думают о своих товарищах, еще хуже. Перед уходом Обита сказал ему, что настоящие герои — те, кто рискуют жизнью ради спасения своих друзей. Как это сделал Сакума. Какаш был очень удивлен тем, что его товарищ знает правду о его отце, но еще больше его удивило то, что он впервые услышал похвалу в его адрес. Разочарованный, он продолжил миссию и отправился в противоположном от Обита направлении. Раскаяние Оставшись один, Обита попал в засаду, устроенную ниндзя из вражеской деревни. Слова, произнесенные им, произвели на Какаше глубокое впечатление. Впервые кто-то говорил о его отце как об эталоне мужества. Всего за несколько минут эти слова, которые запомнились Какаше на всю оставшуюся жизнь, изменили его взгляды на мир. В конце концов, он передумал и решил пойти по пути Обито, по тому же пути, по которому шел его отец. Какаши спас своего напарника, используя меч, который принадлежал его отцу, доказательство любви к нему, которая на самом деле не угасла. Впервые Какаши и Обито шли по одному. Он спас своего друга, но потерял глаз, выбитый вражеским кунаем. Чувствуя ответственность за то, что его товарищ страдает, Обито сумел активировать свой шариган. Им удалось победить врагов и найти рин, связанную в подземной пещере, но когда они воссоединились и собирались уходить, вражеский ниндзя применил последнюю технику, чтобы похоронить троицу в пещере, и случился обвал. Какаша, у которого остался только один глаз, не заметил, как на него посыпалось множество камней. В этот самый момент обито тронутый поступком Какаши толкнул его и спас от обвала, половина его тела была раздавлена огромными камнями. Потрясенный Какаши пытался спасти друга, но безуспешно. В тот момент, когда пещера уже была полностью завалена, Обита предложил Какаши свой оставшийся глаз, свой Шаринган. Тот ответил, что его друг сможет приглядывать за ними с Рин с помощью этого глаза. Обита попросил его позаботиться о Рин, девушке, которую он так сильно любил. Плача Какаши вывел Рин из пещеры, оставив своего друга Обита лежать среди камней. Перед лицом войны слова и действия Обита ответили на вопросы Какаши о поступках отца. Обита защищал ценности Сакума, разжигая пламя, которое Какаши не смог погасить. С этого момента будущее трех товарищей могло стать лучше, но война распорядилась иначе. Верный ценностям, которые он защищал, Обита пожертвовал собой ради Какаши, и тот раскаялся в своих поступках. Обита спас ему жизнь — Беспомощный перед лицом смерти друга, Какаши пришел в отчаяние. Хотя он считал миссию важнее жизни Рин, жизни Обита или даже своей собственной, его спас его товарищ. После этого он понял поступок своего отца и осознал важность дружбы. Новые раны Какаши отомстил за Обита, убив ниндзя, которые обрушили пещеру. Однако их с Рин окружили новые вражеские отряды — Следуя своим новым идеалам, Какаши, обещавший Обита защитить Рин, приказал ей бежать, так как хотел во что бы то ни стало, выполнить последнее обещание, данное другу. Он сражался с отрядом в одиночку и был спасен своим учителем Минато. Вскоре после этой трагедии Какаши почувствовал себя ответственным за смерть товарища. Как и для его отца в прошлом, жизнь товарищей стала для него важнее самой миссии. На очередном задании Какаши и Рин снова попали в засаду, на этот раз в ту, что устроили ниндзя из другой вражеской деревни. Рин была сосудом для Исобу, треххвостого демона. Она знала, что ниндзя Кири используют ее и манипулируют ею, чтобы демон внутри нее напал на деревню Каноха. Попав в ловушку, Рин решила защитить свою деревню и подставила себя под смертельную технику Какаши. Невольно он собственными руками убил напарницу которую поклялся защищать. Скорбящий мученик. Какаши пережил еще одну трагедию, которая лишь усугубила его чувство вины. В четвертый раз в своей жизни он потерял близкого человека и снова оказался бессилен. Какаши пообещал своему другу Обита защитить дорогого ему человека. Хотя это было против его воли, он видел, как Рин пронзила его техникой молний. С невыразимой печалью Какаши пробудил шаринган Мангекю, ниндзя с шаринганом активирует его, пережив травмирующие события. После этого Какаши потерял сознание от только что пережитого ужаса, он чувствовал себя ответственным за смерть Рин, которая намеренно оказалась на пути его молнии. После смерти матери, самоубийства отца и самопожертвования Обито, Какаши своими глазами видел последние минуты жизни Рин, его близкой подруги. Помимо потери любимого человека, Какаши предал обещание, данное им обито — защищать Рин. Несмотря на эту бесконечную боль, миссия подошла к концу, мост Канаби был разрушен, что положило конец войне. После новой трагедии Какаши стали сниться кошмары. Он просыпался, омывая руки слезами, как будто кровь Рин все еще была на его теле. Этот период стал самым болезненным в его жизни. Благодаря Обита он сумел залечить некоторые старые раны, вновь обрести свой путь и разделить ценности и мысли своего отца. Но новая война нанесла ему новые раны. Кака же сомневался в своей жизни, испытывая глубокое сожаление и невероятную злобу. Время шло, и он скорбел, регулярно ухаживая за могилами своих друзей и отца. Хотя он привык к одиночеству и нормально его воспринимал, на этот раз Какаши чувствовал себя ужасно одиноким. Он был одинок и физически, и морально, в своих мыслях. Подстегиваемый чувством вины и печали, которые он пытался скрыть от окружающих, он начал борьбу с самим собой. В тот момент его ничто не могло утешить, только его учитель Мината был еще жив». Как и его отец Какаши мог сломаться и покончить с собой, чтобы воссоединиться с теми, по кому он будет скучать всю свою жизнь. Он становился все мрачнее и мрачнее, одиночество только углубляло его раны. Минато беспокоился, что он зацикливается на прошлом. Чтобы отвлечь его от этих мыслей, он записал ученика в спецназ Анбу. Служба. Какаши вступил в спецназ, в задачи которого входили убийства и шпионаж на благо деревни. Как и каждый член отряда, он носил маску, изображающую животное, скрывая таким образом свою личность. Какаши пытался использовать технику, которая унесла жизнь Рин. Это было похоже на ежедневную борьбу с травмой. Миссии еще больше омрачили его сердце, приучая к тому, что он может отнимать жизни, а главное не испытывать никаких эмоций. Минато записал Какаши в спецназ, чтобы уменьшить боль в его сердце, но он понял, что от этого стало только хуже. Видя, что его ученик становится все мрачнее и мрачнее, Минато поручил ему миссию, отличную от тех, которые тот привык выполнять — присмотреть за его женой Кушиной перед родами. На какое-то время Какаши вновь вернулся к нежности и любви, предпочитая жизнь и смерти, которую он привык лицезреть. Спустя некоторое время на деревню Каноха напал выживший то скрывавшийся под другой личиной. Минато и Кушина погибли, защищая своего сына Наруто и всю деревню. И вновь Какаши потерял близкого ему человека. После родителей, а затем двух товарищей, ему пришлось оплакивать своего учителя. И снова это событие лишь усилило его печаль и боль. Присматривая за Кушиной перед родами, Какаши видел будущую жизнь Наруто. Но смерть снова взяла верх, оставив его одиноким как никогда. Со временем он стал начальником отделения и нес ответственность за многих ниндзя, включая молодого Итачи. Будучи в течение нескольких лет лидером команды, Какаши постепенно стал открываться другим, сблизившись с Гаем, которого знал еще со времен Академии. Гай Куринай и Асума, товарищи Какаши по Академии, заметили кое-что. Казалось, ему не терпелось умереть». Троица попросила Хирузена, третьего Хокаги, отозвать Какаши из спецназа. У Хирузена была та же идея, он считал, что Какаши уже отслужил свой срок, и так после десяти лет службы в спецназе Какаши был отозван и назначен сенсеем, учителем команды начинающих ниндзя. Сенсей, увидевшись со своими первыми учениками, Какаши понял, что в их возрасте он не умел работать в команде. На мгновение он обвинил своего учителя Минато, упрекнув его в том, что тот не заметил, что он не работает в команде. На самом же деле, когда он был молод, Какаши использовал Рин и Обита, чтобы помочь себе добиться успеха в тренировках, например, поймать колокольчики, которые были у Минато. Однако Минато знал об этой уловке Какаши, он позволил ему это сделать, чтобы впоследствии он смог осознать свою ошибку — Если Минато и сделал Какаши лидером команды, то для того, чтобы на самом раннем этапе столкнуть его с его самой большой слабостью, сплоченностью и командной работой, однако его первая миссия в качестве лидера команды закончилась гибелью Обито. Какаши взял себя в руки и понял, что, обвиняя своего учителя, который был мертв уже несколько лет, он пытается убежать от прошлого. Он решил не перенимать подход Минато и обучать юных ниндзя иначе. Он решил стать очень жестким учителем, который не позволяет ученикам ничего пропускать и не делает им поблажек до тех пор, пока у них не появится командный дух. По его мнению, те, кто пренебрегают сотрудничеством, не должны быть ниндзя. Начав занятия со своими первыми учениками, которые боролись лишь за свою гордость, Какаши разочаровался и отчислил их. Через некоторое время по тем же причинам он отстранил еще трех начинающих ниндзя — По его мнению, им не хватало добродетели и командного духа. Его взгляд был холодным, а сердце темным. Какаши все еще находился в ловушке тьмы. Обучение молодых ниндзя должно было уберечь его от демонов, но все оказалось не так просто. Стоя перед статуями бывших Хокаги, Какаши смотрел на фигуру своего учителя и размышлял, правильный ли выбор он делает. Неожиданно его поприветствовали его бывшие ученики, которых он отстранил от занятий. Они поблагодарили его за урок, который он им преподал. Благодаря нему они подумали над своим поведением и поняли ценность и важность командной работы. Впервые в жизни люди выражали какаши свою благодарность. Мастер передает свои знания ученикам, но и сам многому учится у них, а уважительное отношение между учителем и учеником способствует развитию обоих. И вот после стольких лет страдания в омраченном сердце Какаши зажглась искра. Команда семь. Какаши стал мастером команды семь, состоящей из недалекого Наруто, одаренного Саски и проницательной Сакуры. У каждого из них был сильный характер, значительно отличающийся от других. Эта команда напоминала ему ту, в которой он когда-то состоял, пробуждая болезненные воспоминания о трагедии, которая мучила его. Но на этот раз у него была возможность написать следующую главу истории, используя ошибки и боль прошлого. Он был уверен в одном, он не хотел, чтобы новое поколение пережило те же ужасы, что и предыдущие. Тот, кто смотрел только в прошлое, терзаемый своими демонами, позволил себе заглянуть в будущее и прежде всего нашел место и роль для себя в настоящем. Наруто, Саске и Сакура прошли испытания, которые не выдержали три предыдущие команды. Хотя на первый взгляд оно заключалось лишь в том, чтобы поймать колокольчики, которые держал Какаши, на самом деле его скрытой целью было развитие командного духа. Тренировки и миссии следовали одна за другой. Холод в глазах Какаши постепенно исчезал, хотя печаль все еще жила в его сердце. Спустя некоторое время команда «Семь» разделилась. Саски стал думать только о том, как бы стать еще сильнее, чтобы достичь своей единственной цели — убийства своего брата Итачи и мести за свой клан. Узнав себя в убитом горем Саски, Какаши решил поговорить с ним, чтобы привести его в чувство. Опираясь на свой опыт, он хотел уберечь Саски от дальнейшего горя. Какаши усвоил, что месть не приносит облегчения, напротив, она только усугубляет горе. Он сказал своему ученику, что лучший способ залечить раны — позволить своим близким это сделать, а также принять существование этих ран, нежели испытывать сожаление. Воссоединение Много лет спустя, когда на деревню Каноха напали Акацуки, Какаши поддался силе их литера. Он видел, как его жизнь пролетела в сожалении о том, что он не сдержал обещания, данное обито. В загробном мире он нашел своего отца, который ждал его все это время. Какаши испытал облегчение, сказав ему, что теперь он понимает его выбор и гордится отцом. Он преодолел свои горести и встретился со своим прошлым, нашел в себе силы простить отца за то, что тот оставил его одного — Какаши вернулся к жизни после того, как Нагата, убежденный философией Наруто, раскаялся и использовал технику воскрешения, пожертвовав жизнью, чтобы искупить свои грехи. Какаши и Обито Во время Четвертой мировой войны ниндзя Какаши был назначен генералом одного из подразделений — Когда он узнал, что его враг Обита, это стало для него абсолютным шоком. Увидеть своего друга живым спустя столько лет, когда все считали его погибшим под обломками, казалось немыслимым. Но увидеть и осознать, во что он превратился, было еще большим потрясением. Молодой Обита, который помогал старикам, относился к товарищам как к семье, мечтал стать Хакаге и нести свет, как Наруто, стал лидером крупнейшей преступной организации. Крайне потрясенный Какаши был выведен из состояния апатии благодаря Наруто, который сказал ему, чтобы тот не зацикливался на прошлом и что их главная задача — остановить Обито. Какаши не понимал, как его друг мог дойти до такого. У него были все основания для того, чтобы погрязнуть в желании отомстить, но Какаши не понимал, почему Обито выбрал такой путь. В этой суматохе Какаши снова вернулся к реальности благодаря Наруто. Отправившись в другое измерение, он столкнулся с Обито. У него была возможность убить друга, но он передумал. Он не мог заставить себя убить своего бывшего товарища, это было слишком тяжело. Какаши упорствовал и пытался привести Обито в чувство. Он знал, что того беспокоит личность Наруто, который напоминал прежнего Обито. Несмотря на вред, причиненный Обито, Какаши хотел дать ему второй шанс. Обито не удержался и сказал другу, что тот не сдержал своего обещания, что он не защитил Рин. Из-за этого Обито потерял всякую надежду. Он обвинил систему ниндзя, виновной в смерти его возлюбленной. Для Какаши не иметь ни ничего в сердце было самым мучительным чувством. Он не хотел видеть, как Обито страдает. Как и Наруто, Какаши протянул Обито руку помощи. Зная, что Какаши тоже мучается, Обито предложил ему перейти в мир снов, сказав, что там его раны смогут затянуться. Раздраженный Какаши ответил, что Обито не может унять боль, отвергая реальность. Для него было очевидно, что жизнь в одиночестве и мир иллюзий не заполнят пустоту в его сердце. Как он мог обрести покой, оставаясь привязанным к реальности? Этот вопрос волновал и Обито, и Какаши. Но если последний смирился с тем, что столкнулся с реальностью, то Обита предпочел отрицать ее. Какаши осознал важность дружбы, важность того, чтобы не быть все время одному. Он упрекнул Обита в том, что тот отвергает собственную жизнь, свои ценности и свою личность. По мнению Обита, только разорвав узы, связывающие его с этим миром, он сможет достичь счастья. Но для Какаши счастье заключалось в принятии реальности и прохождении жизненных испытаний вместе с самыми близкими ему людьми. Несмотря на многочисленные попытки образумить его, Какаши решил убить Обито, чтобы защитить Наруто и мир ниндзя. Защита мальчика означала защиту ценностей прежнего Обито. Последний же был побежден Какаши, а затем философией, решимостью и силой воли Наруто. Благодаря словам Какаши и Наруто он все же раскаялся. Ему удалось вернуться на прежний путь. Какаши признался Обито, что у него нет уверенности в правильности выбранного пути. Выслушав Обито, он понял его позицию и не стал держать на него зла, полностью осознавая, что мог бы пойти по тому же пути хаоса. Он сказал, что в отличие от Обито, Наруто никогда не собьется с пути. Причина была проста — если он зайдет в тупик... Какаши поможет ему найти дорогу назад. Он верил в Наруто, а тот верил в этот мир и никогда не отказывался от своей мечты. По словам Какаши, Обита пережил бы свои травмы, если бы принял поддержку близких ему людей. До самого конца Какаши сражался, чтобы защитить жизнь, реальность и будущее. Он внес свой вклад в окончательную победу вместе со своими учениками, Наруто, Саски и Сакурой, а также своим другом Обиту. После войны Какаши официально стал шестым Хокаги. История Какаши, несомненно, одна из самых печальных и трагичных в творчестве Масаси Кисимото. Лишенный материнской любви, Какаши имел только отца в качестве примера для подражания. За одну миссию он увидел, как репутация отца в деревне сменилась с легенды на предателя. Страдания лишь усилились, когда он обнаружил его мертвое тело в их доме, После этой трагедии неизмеримое чувство одиночества и печали могло заставить его перейти на сторону зла и отомстить за отца. Время, которое он посвятил размышлениям, заставило его вырасти с ценностями, противоположными тем, что были у его отца. По сути, отрекшись от него, он заставил свои раны только углубиться. Пока он терялся в строгости правил ниндзя, именно Обита пытался вернуть его на путь истинный, приписав его отцу роль легендарного ниндзя. Лишь позднее Какаши понял, как важны друзья. Сожаления накапливались, и им овладело чувство горечи. Его сердце, едва освободившись от почти полной темноты, вновь наполнилось обидой. Хотя некоторые раны удалось залечить, Какаши пережил еще одну трагедию, в результате которой раны оказались настолько глубокими, что целой жизни не хватило бы, чтобы их залечить. Против своей воли он убил товарища и предал слово, данное обито. И снова Какаша мог пасть и отомстить деревням, миру ниндзя, тем, кто виновен во всех его несчастьях, или просто покончить с собой. Его сердце становилось все темнее и темнее. Каждый день Какаши вспоминал прошлое, не заглядывая в будущее. Но именно когда он стал наставником юных ниндзя, он смог это сделать. Наруто сильно изменил его. Принеся свет и мечты в его темное и зараненное сердце, он принес в его жизнь много добра. Сопровождая Наруто в его поисках, Какаши примирился со своим отцом и собито. Он сумел побороть и преодолеть свое прошлое, позволив друзьям зажечь свет внутри него, который на самом деле никогда не гас. Из жизни Какаши мы можем сделать вывод. Когда нужно справиться с горем, одиночество и уход в себя не являются выходом. Они лишь усугубляют горе. Из темноты Какаши вывела открытость другим. Он принял помощь близких ему людей, и это подарило ему надежду на лучшее будущее. Слово фанату Трудно объяснить, что представляет собой Какаши. Его одиночество глубоко тронуло меня, потому что в конце Наруто создавалось такое впечатление, что ему чего-то не хватает, вернее, кого-то. Он персонаж, который пережил много потерь за эти годы, и поэтому у меня появилось ощущение, что ему не хватает какого-то покоя, любви. Какаши всегда был известен своей силой и преданностью миру ниндзя и конохе Рин очень заботилась об обито и о нем. Какаши немного похож на персонажа, с которым вы хотели бы встретиться лицом к лицу в реальной жизни, чтобы обнять его и сказать, что он больше не одинок, что он нашел еще что-то, кроме дружбы, и что ему больше не нужно сталкиваться совсем в одиночку. В конце концов, он герой, без которого история Наруто не смогла бы существовать. На самом деле, все персонажи связаны друг с другом своими историями. Всегда можно изменить свою судьбу, Вот что делает это произведение таким прекрасным. Какаши — это персонаж, который продемонстрировал всем такую фундаментальную ценность, как дружба. Ведь именно он смог объединить в команду три противоположности. Я, конечно же, имею в виду Сакуру, Саске и Наруто. Прежде всего, он учит нас тому, что сильным быть хорошо, но если сила идет рука об руку с одиночеством, то это не что иное, как слабость. 25 лет. Заключение. Антагонист и флешбэк. Какой бы колорит имела история без достойных антагонистов? В творчестве Масаси Кисимото дуализм между протагонистами и антагонистами не ограничивается добром и злом, он гораздо глубже. Одна из сильных сторон народа заключается в том, что мы, зрители и слушатели, можем легко найти что-то знакомое в каждом из антагонистов. Этому во многом способствует использование флэшбеков. Масаси Кисимото придает большое значение отношениям между персонажами и читателями. Последовательно показывая флэшбеки, он демонстрирует нам прошлое персонажей. Мы постепенно начинаем понимать, что заставило их думать определенным образом и действовать именно так. Такое психологическое развитие не может не обогащать их образы. Вселенная Наруто очень политизирована. Некоторые из персонажей не стремятся к разрушению или революции ради удовольствия. Убеждения, которые они хотят воплотить в жизнь, отражают травмы, пережитые ими в детстве и скрытые глубоко в душе. Именно до сих пор незажившие раны заставили их желать другого мира. По мере того, как мы постепенно узнаем больше о прошлом героев, условиях их жизни и травмах, которые их изменили, Они становятся нам все более интересны. Многие из антагонистов выросли в неведении и стали жертвами лжи, которой их кормили взрослые. Когда мы начинаем понимать, что они не родились злыми, а стали такими из-за обстоятельств, мы все больше и больше отождествляем себя с ними и, в конце концов, начинаем им сочувствовать». Мы понимаем их, потому что любой человек может стать уязвимым и слабовольным под гнетом испытаний, с которыми он сталкивается. За темными планами, которые пытаются осуществить герои, скрывается человечность. Все это делает их более понятными и реалистичными. Чтобы защитить мир и остров, главный герой должен быть способен противостоять им психологически. Поскольку положительный персонаж является моделью поведения, то если он испытывает сочувствие к своим врагам, читателю и зрителю легче ему доверять. Однако флэшбеки нужны не только антагонисту. Именно благодаря отсылкам к прошлому мы можем посочувствовать главным героям и понять их. Наблюдая за их детством и переживаниями, мы понимаем, что многие из них не выбрали неверный путь, хотя могли бы. Персонажи Наруто настолько хорошо проработаны, что я иногда представляю их реальными. Я говорю о них как о реальных примерах для подражания, как будто они действительно существовали и оставили свой след в истории. Очевидно, что они в последнюю очередь живыми их делают невероятная рисовка, анимация и музыка. Но главное, что делает их реальными — Это их личности, то, что они представляют собой благодаря своей истории, философии и психологии, то, что мы узнаем о них благодаря их жизни, выборам их эволюции. Воля огня В Наруто на первом месте стоит понятие переходности. Деревней Каноха движет воля огня, философия жизни, передаваемая из поколения в поколение, Непримиримое желание защиты деревни и ее жителей, а также мечты ее самых юных членов. Хакаги считают всех жителей деревни членами своей семьи, старшие защищают младших жителей, а после их смерти последние берут на себя управление огнем и передают его следующим поколениям. Асума доверил Шакамару защиту своего ребенка и тем самым всего младшего поколения. Наруто узнал многое о старших и сам передал свои ценности младшему поколению, например, Канахамару. Всеми жителями деревни движет эта философия. Она преодолевает любые конфликты, способные возникнуть между кланами. Унаследовать волю огня значит защитить Каноху, которая является одной большой семьей. Уроки жизни Повторюсь, Наруто — это шедевр. Для тех из нас, кому повезло вырасти одновременно с героями, он занимает особое место в сердце, ведь он дал нам так много важных уроков. Есть множество персонажей, которых я не упомянул, но лучше всего перечитать или пересмотреть произведения, чтобы с ними познакомиться. Я могу только призвать вас сделать это. Давайте сохраним эту мангу живой, давайте передадим молодому поколению те ценности, которые завещает нам Масаси Кисимото. Давайте снова и снова слушать музыку, написанную Тосио Масудой и Ясухаро Таканаси. Невероятные мелодии, уносящие нас вдаль и вызывающие столько разных эмоций. Радость, грусть, страх, гнев. И вдохновляющие нас на такие сильные эмоции, как сопереживание и ностальгия. Помимо ярких битв и сражений, Кисимото предлагает нам погрузиться в битвы моральные и философские. Из этой работы мы можем извлечь урок. Прощение приносит умиротворение, хоть оно и нелегко дается. Мстить – значит причинять еще больше страданий себе и другим. Конец Наруто – идеальное завершение истории. Вместо того, чтобы продолжать уничтожать друг друга, все деревни забыли о своих обидах, объединившись и решив спасти мир. Независимо от клана, деревни или пола, мы должны держаться вместе, чтобы противостоять жизненным испытаниям. Одиночество может быть разрушительным, оно навредило многим героям Наруту. В конце концов, все они осознали, как важно позволить близким залечить твои раны. Спасибо, Кисимото Сенсей.